Ренат Николаевич Аляуддин. Лекарственные средства. Справочник пациента. Приводимые в книге медицинские термины, в том числе наименование лекарственных препаратов, схемы их применения и дозировки, носят исключительно справочный характер и не могут быть использованы для самостоятельной постановки диагноза и назначения терапии. Издательство не несет никакой ответственности за возможный вред здоровью читателя или любому другому пациенту в случае самостоятельного лечения на основе материалов данной книги и предупреждает о необходимости диагностики и лечения заболеваний в специализированных медицинских учреждениях под контролем лечащего врача. Аляуддин Ренат Николаевич, доктор медицинских наук, начальник управления экспертизы безопасности лекарственных средств Федерального государственного бюджетного учреждения Научный центр экспертизы средств медицинского применения. Далее ФГБУ НЦЭСМП. аляудина Ольга Сергеевна. Доктор медицинских наук. Профессор кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета. Бондарчук Наталья Геннадьевна. Кандидат медицинских наук. Старший преподаватель кафедры фармакологии Сеченовского университета. Вельц Наталья Юрьевна. Кандидат биологических наук. Заместитель начальника Управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭС-МП. Галенко Марта Сергеевна. Аналитик Управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭС-МП. Гюлахмедова София Мирзабеговна. Эксперт Управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭС-МП. Дружинина Анна Александровна, эксперт управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМП. Журавлёва Евгения Олеговна, заместитель начальника управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМП. Чистохина Анна Андреевна, эксперт управления экспертизы безопасности лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМП. Введение Люди на протяжении многих веков используют различные лекарственные средства, не имея представления о реальных механизмах действия этих веществ и побочных реакциях, возникающих после их применения. Научные исследования в области фармакологии стали развиваться лишь в XIX веке. Фармакология занимается изучением влияния соединений химического и биологического происхождения на живой организм и включает в себя два больших раздела — общую и частную фармакологию. Общая фармакология рассматривает основные закономерности взаимодействия лекарственного препарата с организмом. Другими словами, фундаментальные закономерности развития действия лекарственных средств, далее ЛС, ножевой организм, которые основываются на фармакокинетике и фармакодинамике. Фармакодинамика — раздел «Фармакологии изучающий процессы, происходящие в организме в результате применения лекарственных препаратов, а именно фармакологические эффекты, механизмы действия, локализацию действия, виды действия лекарственного препарата. Фармакокинетика — раздел «Фармакологии изучающий влияние организма на лекарственные средство Процессы всасывания при различных путях введения, транспорта, распределения в органах и тканях, превращение в организме, биотрансформация или метаболизм и выделение из организма лекарственных веществ, то есть то, что происходит с лекарственным препаратом в организме, все этапы его продвижения по организму. Частная фармакология изучает фармакодинамику и фармакокинетику конкретных лекарственных средств, их показания и противопоказания к применению, особенности дозирования и отпуска из аптек. Процесс создания, изучения новых лекарственных средств включает в себя доклинические и клинические исследования. Доклинические исследования. Доклинические исследования – это один из этапов разработки и внедрения лекарственного препарата – ЛП – в клиническую практику. В ходе исследования изучается токсичность препарата, к примеру, эмбриотоксичность – токсичное влияние на плод, таратогенность – развитие уродства плода, канцерогенность, возникновение рака, мутагенность, возможное влияние на мутации, влияние на репродуктивные функции, а также изучается, какие пути введения будут наиболее эффективными у конкретного лекарственного средства. Долгое время доклинические исследования проводили на животных, но в настоящее время используют более гуманные методы, к примеру, использование тканевых культур или компьютерное моделирование. И исследования проводятся в соответствии с правилами, надлежащей лабораторной практики GLP, утвержденными Уполномоченным Федеральным Органом Исполнительной Власти. Клинические исследования Клинические исследования проводят с целью изучения эффективности и безопасности препарата для людей. Испытания проводят как на здоровых добровольцах, так и на пациентах, для лечения заболевания которых разрабатывается препарат, в соответствии с Good Clinical Practice, GCP. В Российской Федерации на основе GCP разработан стандарт правила, надлежащей клинической практике. Далее, правила. Данные правила — свод положений, основа для планирования и выполнения клинических исследований, анализа и обобщения полученных результатов. Приверженность правилам обеспечивает получение достоверных и точных результатов клинических исследований, а также защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных данных участников клинического исследования. Другими словами, GCP объясняет способы получения правильных научных данных, заботясь при этом о благополучии участников медицинских исследований. Клинические исследования, как правило, состоят из четырех фаз. В первой фазе принимают участие здоровые добровольцы численностью до 80 человек. На этом этапе исследователи получают предварительные данные о безопасности препарата, создают первое описание его фармакокинетики у человека. В ходе первой фазы изучаются следующие параметры. Фармакодинамика и фармакокинетика одной дозы и нескольких доз препарата при разных путях введения. Биодоступность. Метаболизм активной субстанции. Влияние возраста, пола, пищи, функций печени и почек на фармакокинетику и фармакодинамику активной субстанции. Взаимодействие активного вещества с другим — ЛС. Вторая фаза клинических исследований проводится примерно на 100-200 испытуемых. Целями этой фазы являются получение доказательств активности исследуемого лекарственного средства для лечения конкретного заболевания, оценка краткосрочной безопасности, подбор оптимальных дозировок лекарственного препарата и курсы лечения пациентов с профильным заболеванием, оптимальных доз и схем вакцинации иммунобиологическими ЛС здоровых добровольцев. Полученные результаты служат основой для планирования исследований следующей фазы. Третья фаза клинических исследований проводится для установления безопасности ЛС и его эффективности для пациентов с определенным заболеванием, профилактической эффективности иммунобиологических лекарственных препаратов для здоровых добровольцев. Как правило, проводят сравнение эффективности и безопасности разрабатываемого препарата с другими препаратами этой группы. В таких исследованиях обычно принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, в среднем тысяча-три тысячи. При проведении третьей фазы определяют оптимальные схемы введения препаратов, изучают наиболее частые нежелательные реакции, клинически значимые лекарственные взаимодействия, влияние возраста, сопутствующих состояний и другое. Данные, полученные в клинических испытаниях третьей фазы, основа для создания инструкции по медицинскому применению препарата. На основании анализа результатов проведенных клинических исследований государственными регуляторными органами принимается решение о возможности регистрации и обращения ЛС на территории страны. Однако проведение трех фаз клинических исследований с участием тысячи трех тысяч человек не позволяет выявить редкие нежелательные реакции, возникающие, например, с частотой 1 к 10 тысячам случаев. Для их обнаружения в ряде случаев проводится четвертая фаза клинических исследований когда препарат уже зарегистрирован и одобрен к применению в медицинской практике. Четвертая фаза клинических исследований проводится после регистрации препарата и его поступления на фармацевтический рынок. Проведение данных исследований позволяет получить сведения о том, какие лекарственные формы и дозы лекарственного препарата наиболее безопасны и эффективны для пациента, о длительности применения препарата у разных групп пациентов, а также выявить ранее неизвестные и редко встречающиеся нежелательные реакции. Ответственное самолечение. Ответственное самолечение — комплекс мер, предпринимаемых отдельными гражданами, семьями и сообществами для укрепления здоровья, профилактики и лечения заболеваний, а также восстановления здоровья после болезней. По мнению специалистов, к препаратам, которые могут быть использованы в соответствии с принципами ответственного самолечения, должны относиться препараты, отпускаемые без рецепта врача. Для надлежащего использования препаратов были внедрены инструкции по медицинскому применению, листки-вкладыши, содержащие информацию, написанную доступным для пациента языком и разъясняющую правила приема препарата, его фармакологические эффекты, в том числе возможные побочные эффекты, способы мониторинга эффективности, безопасности препарата, а также информацию о взаимодействии с другими ЛС, Мерах предосторожности и противопоказаниях к применению, длительности применения ЛС и о том, в каких случаях требуется обратиться к врачу. Концепция ответственного самолечения имеет как позитивные, так и негативные стороны. Так, ответственное самолечение подразумевает активное участие пациента в формировании и сохранении собственного здоровья, постоянное повышение их информированности по вопросам охраны здоровья, способам отвыкания от курения, снижению массы тела при ожирении и так далее по вопросам комфорта, связанным с уменьшением числа обращений к врачу и определенной экономией ресурсов, например, финансовых, в случае, если прием специалиста осуществляется на платной основе. К недостаткам ответственного самолечения следует отнести достаточно высокий риск развития осложнений, в том числе серьезных и угрожающих жизни, которые могут возникнуть в связи с некорректной диагностикой пациентам своего состояния, подбором неадекватной фармакотерапии, а также возможным применением препаратов вне инструкции офф-лейбл, что обусловлено отсутствием специальных знаний и навыков. Ненадлежащее применение ЛС может также привести к увеличению расходов на лечение осложнений лекарственной терапии. Наиболее часто ответственное самолечение используется для лечения следующих патологических состояний. Головная боль, мышечные и суставные боли, боль в горле, кашель, неосложненные ОРВИ, симптоматическая терапия повышенной температуры тела, общего недомогания, насморка и заложенности носа и другое, расстройства ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, например, изжога, расстройства со стороны ЦНС, центральной нервной системы, бессонница, тревожные состояния, стресс и другое, небольшие раны и ожоги легкой степени. Это связано с тем, что пациенты хорошо информированы о данных заболеваниях из средств массовой информации, вследствие чего редко обращаются к врачу в случае их возникновения. Однако в процессе самолечения могут возникать случаи, требующие обязательной консультации врача, например, отсутствие улучшения состояния при использовании ЛС, развитие нежелательных реакций и другое. Своевременная консультация врача позволяет избежать развития серьезных осложнений самолечения, поэтому важной задачей медицинских и фармацевтических работников является убеждение пациента в необходимости постоянного взаимодействия с врачом в процессе самолечения. Особая роль в аспекте ответственного самолечения отводится средствам массовой информации, СМИ, которые обязаны строго соблюдать законодательство в области рекламы ЛС, предоставлять максимально объективные сведения о безопасности и эффективности рекламируемых безрецептурных лекарственных препаратов. Реклама способов применения и использования ЛС допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по медицинскому применению. Реклама лекарственных препаратов должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультаций специалистов. Производители безрецептурных ЛС в обязательном порядке должны соблюдать законодательство в сфере обращения ЛС, обеспечивать пациентов необходимой и достоверной информацией, изложенной в инструкции по медицинскому применению препарата и соблюдать этические нормы. Раздел 1. Лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Сердечно-сосудистая система — система органов, сердца, артерии, вены, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека с целью доставки кислорода и питательных веществ к органам и тканям, а также элиминацию продуктов метаболизма выделяют большой и малый круг кровообращения. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. Он обеспечивает кровью все органы и ткани. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. В малом круге кровообращения происходит циркуляция крови между легкими и сердцем, что обеспечивает обогащение крови кислородом и выведение углекислого газа. Эффективность работы сердца характеризуется рядом показателей, в том числе пред- и постнагрузкой. Преднагрузка — силы растяжения миокарда левого желудочка, возникающего вследствие венозного возврата крови. Преднагрузка зависит преимущественно от объема циркулирующей крови и тонуса венозных сосудов. Постнагрузка — это сопротивление, зависящее преимущественно от общего периферического сопротивления артериальных сосудов, ОПСС которые необходимо преодолеть сердцу для дальнейшего изгнания крови. Глава 1. Лекарственные средства, применяемые для лечения сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность — патологическое состояние, проявляющееся недостаточным кровоснабжением периферических органов и тканей и возникающее в результате уменьшения насосной функции сердца. Снижение насосной функции сердца может возникать в результате систолической дисфункции. Первичным является уменьшение сократительной активности кардиомиоцитов вследствие коронорогенных поражений миокарда, миокардодистрофии и тому подобное, или диастолической дисфункции, вторичная перегрузка миокарда вследствие гипертензии, клапанных пороков сердца и тому подобное. В развитии сердечной недостаточности имеют значение сердечные аритмии гипертоническая болезнь, патологии клапанов, кардиомиопатии, избыток массы тела. По клиническому течению выделяют хроническую и острую сердечную недостаточность. А по преимущественному поражению отделов сердца левожелудочковую, правожелудочковую и бивентрикулярную недостаточность. В наиболее распространенной классификации сердечной недостаточности, используемой в настоящее время, выделяются сердечная недостаточность с уменьшенной фракцией выброса Систолическая СН. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диастолическая СН. Сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса. Снижение сократительной активности кардиомиоцитов приводит к уменьшению способностей сердца перекачивать достаточное количество крови. В результате возникают застойные явления, симптомами которых являются цианоз, отеки, одышка, плевральный выпад и другое. Без лекарственной терапии сердечная недостаточность имеет постоянно прогрессирующее течение. В прогрессировании сердечной недостаточности ведущую роль играют ренин ангиотензин альдостероновая и симпато-адреналовые системы. Основные задачи лечения пациентов с СМ устранение симптомов, одышка, отеки и тому подобное, улучшение качества жизни, снижение количества госпитализаций, улучшение прогноза, снижение смертности, Современные подходы к фармакотерапии хронической сердечной недостаточности предполагают не столько стимуляцию сократительной активности миокарда, сколько комплексную терапию с применением веществ, препятствующих прогрессированию заболевания. К ним относятся ингибиторы АПФ, ангиотензин превращающего фермента, антагонисты, блокаторы рецепторов ангиотензина-2, в том числе в комбинации с ингибитором непрелизина, волсартан, сакубитрил бета-адреноблокаторы, диуретики, антагонисты альдостерона, петлевые диуретики, ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы второго типа, стимуляторы растворимой гуанилациклазы, вазодилатататоры для лечения заболеваний сердца и другие, ингибиторы IF-каналов, кардиотонические ЛС. Ингибиторы АПФ. Этот класс лекарств, в которые входят такие препараты, как каптоприл энолаприл, лизинаприл, фазинаприл, периндаприл и другие, относятся к первой линии в лечении ХСН — хронической сердечной недостаточности. Механизм действия. Одним из основных звеньев патогенеза ХСН является повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы — РАААС. Предупреждая образование ангиотензина-2, блокируя деградацию брадикенина, улучшая эндотелиальную функцию, ингибиторы АПФ способствуют защите сердца и замедляют прогрессирование ХСН. Показания к применению. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность. Каптоприл, принятый под язык, сублингвальный путь введения, является также одним из препаратов выбора для купирования гипертонического криза. Нежелательные реакции, сухой кашель из-за нарушений ферментативной деградации брадикинина, ангионевротический отек, гемодинамические расстройства, гипотензия, тахикардия, головокружение, ухудшение функций почек и другое. Блокаторы рецепторов ангиотензина-2, лазартан, волсартан, ирбесартан, кандесартан. Механизм действия подобным ингибиторам АПФ, блокаторы ангиотензивных рецепторов снижают активность ренин-ангиотензивной системы, но за счет блокады специфических рецепторов к ангиотензину-2, препятствия активации РААС, защита сердца и замедление прогрессирования ХСН. Показания к применению. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, в настоящее время – Рекомендованы при непереносимости лечения ингибиторами АПФ ввиду побочных эффектов, кашель. Нежелательные реакции. Симптоматическая гипотония, аллергические реакции, запор, нарушение функции печени, астения, мигрень и другие. Блокаторы ангиотензивных рецепторов и непрелизина. Валсартан сакубитрил. Механизм действия. Волсартан блокирует действие ангиотензина-2 путем блокировки рецепторов, с которыми связывается ангиотензин-2, что вызывает расширение сосудов. Сокубитрил блокирует неприлизин фермент, расщепляющий предсердный натриуретический пептид, который расширяет сосуды и увеличивает диурез. Комбинированное воздействие волсартана и сокубитрила уменьшает нагрузку на сердце при сердечной недостаточности. Показания к применению. Рекомендуется в качестве замены ингибиторов АПФ у пациентов сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса, у которых сохраняются симптомы СН, несмотря на оптимальное лечение. Возможно назначение пациентам с СН, ранее не получавшим ингибиторы АПФ. Нежелательные реакции, симптоматическая гипотензия, ангионевротический отек, гиперкалиемия. Бета-адреноблокаторы. Классификация. Первое. Первое поколение. Неселективные. Пропронолол, тимолол и другие. Второе. Второе поколение. Селективные. Метапролол, атенолол, бисопролол и другие. Третье поколение. Дополнительный вазодилитирующий эффект. Корвидилол, небивалол. Механизм действия. Механизм эффективности бета-адреноблокаторов при ХСН объясняется способностью данных препаратов блокировать патологическую активность симпатоадреналовой системы, а также снижать секрецию ренина почками, тем самым уменьшая прессорное действие данных систем, защищая сердце и замедляя прогрессирование ХСН. Показания к применению. Профилактика приступов стабильной стенокардии, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, аритмии, в том числе наджелудочковой экстрасистолии, снижение ЧСС частоты сердечных сокращений при фибрилляции предсердий и желудочковых экстрасистолах. Нежелательные реакции: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, артериальная гипотензия, бронхоспазм, синдром рикошета и другие. Диуретики. Классификация. Первая. Калийнесберегающие диуретики. 1.1. Тиазидные и Тиазида подобные диуретики. Гидрохлоротиазид, индопамид, хлорталидон. 1.2. Петлевые диуретики. Фуросемид, торасемид и другие. Кислота этокриновая. 1.3. Ингибиторы карбоангидразы. Ацетазоламид. Второе. Калийсберегающие диуретики. 2.1. Ингибиторы натриевых каналов эпителия почек. Триамтерен. 2.2. Антагонисты альдостерона, предпочтительная группа. спиронолактон эплиренон. Механизм действия. Диуретики, способствуя выведению жидкости из организма, помогают уменьшить отечный синдром, один из основных признаков СН. Показания к применению. Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, сопровождающаяся симптомами задержки жидкости. Нежелательные реакции. Электролитные нарушения гипокалиемия, гипомагниемия и другие, подагра, аллергические реакции и другие. Ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы второго типа, НГЛТ-2, депоглифлозин, эмпоглифлозин. Механизм действия. Ингибиторы НГЛТ-2 оказывают комплексное воздействие на организм пациентов с сердечной недостаточностью включая улучшение обмена веществ в сердце и мышцах, улучшение функции почек, а также оказывают легкий диуретический эффект, что может уменьшить симптомы застоя жидкости при сердечной недостаточности. Показания к применению. Сахарный диабет второго типа. Сердечная недостаточность. Нежелательные реакции. Диабетический кетоацидоз. Состояние редко наблюдается у пациентов с сахарным диабетом второго типа ангионевротический отек, инфекция мочевыводящих путей и другое. Стимуляторы растворимы гуанилатциклазы, вериц Механизм действия. Действие направлено на коррекцию последствий эндотелиальной дисфункции, воспаления, оксидативного стресса и других нарушений, свойственных сердечной недостаточности и связанных с дефицитом биодоступного оксида азота НО NO, и подавлением активности биохимического каскада НО, РГЦ, СГМФ. Оксид азота, растворимая гуанилациклаза, циклический гуанозинмонофосфат. Показания к применению. Выраженные проявления СН. Нежелательные реакции. Головная боль, постуральное головокружение, гипотензия, гиспептические нарушения. Ингибиторы АИФ-каналов. Эвобородин. Механизм действия. Снижает частоту ритма синусового узла, расположенного в правом предсердии сердца, и контролирует частоту сердечных сокращений. Показания к применению. Стабильная стенокардия, симптоматическая сердечная недостаточность с нормальным синусовым ритмом и частотой сердечных сокращений более 70 ударов в минуту. Нежелательные реакции. Фотопсия, снижение частоты сердечных сокращений. Кардиотонические лекарственные средства. Кардиотонические лекарственные средства — это вещества, стимулирующие работу сердца. Классификация. Первое. Лекарственные средства гликозидной структуры. Сердечные гликозиды. Второе. Лекарственные средства негликозидной структуры. Сердечные гликозиды. Сердечные гликозиды — лекарственные средства растительного происхождения, обладающие выраженным кардиотоническим действием введены в медицинскую практику в 1785 году Уильямом Уиттерингом в качестве антиотечных средств. Сердечные гликозиды содержатся во многих растениях – на перстянке, страфанте, ландыше, горицвете, олеандре и других. Классификация. Сердечные гликозиды традиционно классифицируют по источникам получения. Первое. Гликозиды на перстянке – дигоксин, ланатозид С. Второе – гликозиды строфанта уабаин, строфантин к Третье – гликозиды ландыша, коргликон. Четвертое – препараты горицвета весеннего, экстракт травы горицвета весеннего. Механизм действия. Молекула сердечного гликозида состоит из гликона, сахаристой части, и агликона, или генина, несахаристой части. Гликон состоит из моносахаридов, от 1 до 4 у разных гликозидов. При попадании в организм происходит последовательное отщепление сахаров от гликона и образование вторичных гликозидов, также обладающих фармакологической активностью. А гликон имеет стероидную структуру и способен легко преодолевать гистогематические барьеры, в том числе гематоэнцефалический барьер, вызывая различные фармакологические эффекты. При действии на сердце сердечные гликозиды вызывают положительный инотропный эффект, увеличение силы сердечных сокращений, кардиотоническое действие, отрицательный хронотропный эффект, уменьшение частоты сердечных сокращений, прадикардия, отрицательный драмотропный эффект, снижение атриовентрикулярной проводимости, а также положительный бантмотропный эффект, повышение возбудимости при применении в высоких дозах. В основе механизма положительного инотропного действия лежит способность сердечных гликозидов ингибировать транспортный фермент магний-зависимую калий-натриевую АТФ-фазу. В норме этот фермент выводит натрий из кардиомиоцитов в обмен на ионы калия. Сердечные гликозиды связываются с теоловыми группами калий-натриевой АТФ-фазы, нарушая ее транспортную функцию. Калий перестает доставляться в кардиомиоциты, и его концентрация в клетке снижается. Натрий перестает выводиться из кардиомиоцитов, и его концентрация увеличивается. Накопление натрия в кардиомиоцитах приводит к тому, что в результате работы натриево-кальциевого транспортера кальций накапливается в цитоплазмы кардиомиоцитов. Накопление внеклеточного кальция стимулирует выделение кальция из саркоплазматического ретикулума и ингибирование тропонина С, белка который препятствует взаимодействию актина и миозина. В результате увеличивается взаимодействие актина и миозина, что приводит к повышению силы сердечных сокращений. Систола становится более интенсивной и короткой, что приводит к увеличению сердечного выброса и восстановлению насосной функции сердца. Кардиотоническое действие проявляется одновременно с отрицательным хронотропным эффектом. Брадикардия является маркером действий сердечных гликозидов. Урежение ритма сердца приводит к удлинению диастолы, что способствует увеличению времени коронарного кровотока. Таким образом, комбинация положительного инотропного и отрицательного хронотропного эффектов устанавливает более экономный режим работы сердца с минимальным увеличением потребности миокарда в кислороде. отрицательный хронотропные, а также отрицательные драмотропные эффекты объясняются способностью сердечных гликозидов тонизировать блуждающий нерв в аготоническом действии. Оно имеет как центральный, сердечные гликозиды проникают в ЦНС и прямо стимулируют ядро блуждающего нерва, так и рефлекторный механизм. Рефлекторный механизм ваготонического действия развивается в результате кардиокардиального и барорецепторного депрессорного рефлексов. Повышенный сердечный выброс стимулирует барорецепторы дуги аорты и каротидных клубочков, что приводит к увеличению афферентной импульсации в продолговатый мозг и возбуждению ядра блуждающего нерва. Волокна блуждающего нерва иннервируют синусовый и атриовентрикулярный узлы сердца. При возбуждении блуждающего нерва, ваготоническое действие, уменьшается автоматизм синусового угла, что приводит к брадикардии, и проводимость атриовентрикулярного узла, то есть возникает отрицательный драмотропный эффект. Снижение атриовентрикулярной проводимости лежит в основе противоаритметического действия сердечных гликозидов при тахисистолической форме мерцательной аритмии. Сердечные гликозиды повышают автоматизм желудочков, что может приводить к формированию эктопических очагов и возникновению желудочковых экстрасистол. Важным экстракардинальным эффектом сердечных гликозидов является диуретическое действие. Оно обусловлено ингибированием калий-натрий-АТФ-фазы базальных мембран, эпителиоцитов, почечных, канальцев. В результате снижается реабсорбция ионов натрия и эквивалентных количеств воды. В целом, применение сердечных гликозидов при сердечной недостаточности положительно отражается на гемодинамике, снижается застой в периферических тканях, уменьшаются периферические отеки, преднагрузка на сердце и одышка. Показания к применению. Сердечная недостаточность. Тахисистолическая форма мерцательной аритмии. Нежелательные реакции. Желудочковая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада, тошнота, рвота, диарея, расстройство зрения, в том числе ксантопсия, изменение цвета ощущения в желтом и зеленом спектре, расстройство психики, возбуждение, галлюцинации, нарушение сна, головные боли. Вследствие выраженной способности сердечных гликозидов к материальной кумуляции и небольшой широты их терапевтического действия, при применении этой группы кардиотоников высок риск интоксикации. Она проявляется нарушением ритма сердца, желудочковой экстрасистолии и или атриовентрикулярной блокадой. Желудочковые экстрасистолы могут протекать по принципу бегеминии экстрасистола после каждого нормального сердечного сокращения или тригеминии экстрасистола после каждых двух нормальных сокращений сердца. Риск возникновения экстрасистол увеличивается при гипокалиемии и гипомагниемии, которую может вызвать применение петлевых и диазитивных диуретиков. Атриовентрикулярная блокада, частичная или полная, результат отрицательного драмотропного действия, обусловленного усилением вагусных влияний на сердце. Наиболее частая причина смерти при интоксикации сердечными гликозидами — фибрилляция желудочков, беспорядочные несинхронные сокращения отдельных пучков мышечных волокон с частотой 450-600 раз в минуту быстро приводящие к асистолии, остановке сердца. При передозировке сердечных гликозидов препарат отменяют, назначают сорбенты, активированный уголь с целью уменьшения всасывания уже принятого гликозида. Назначают донаторы теоловых групп, димер каптапропансульфонат натрия, компенсируют гипокалиемию калия хлорид аспаркам. В случае атриовентрикулярного блока назначают атропиноподобные средства. В случае желудочковых экстрасистол назначают фенитаин или лидокаин, противоаритмические средства класса IB. Наиболее специфичными средствами при интоксикации гликозидами на перстянке являются дигиталис антидот бм леофилизированный антитоксин на перстянке и дигибинт, фаб-фрагменты иммуноглобулинов к дигоксину. Негликозидные кардиотонические средства. Препараты разных химических групп обладающие кардиотоническим действием. Основная сфера применения негликозидных кардиотоников — острая сердечная недостаточность. Механизмы кардиотонического действия препаратов не одинаковые, на чем и основана их классификация. Первое. Агонисты бета-1-адренорецепторов, добутамин, допамин. Второе. Средства, повышающие чувствительность миофибрил к кальцию. Левосимендан. Агонисты бета-1-адренорецепторов, добутамин, допамин. Механизм действия. Стимулируя бета-1-адренорецепторы миокарда, данные препараты увеличивают силу сердечных сокращений. При этом частота сокращений, автоматизм и проводимость увеличиваются в меньшей степени, улучшают коронарный кровоток, повышая доставку кислорода к миокарду а также снижают ОПСС и сосудистое сопротивление в малом круге кровообращения, не понижая существенно системное АД, артериальное давление. Исключением является дофамин, который, в отличие от добутамина, мало влияющего на тонус периферических сосудов, в небольших дозах расширяет сосуды почек и брыжейки за счет стимуляции дофаминовых рецепторов, а в высоких дозах повышает тонус периферических сосудов оказывая прессорное действие, стимуляция альфа-адренорецепторов. Показания к применению. Острая сердечная недостаточность или острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Нежелательные реакции, тахикардия, аритмии, как желудочковая, так и наджелудочковая и другие. Средства, повышающие чувствительность миофибрил к кальцию. Сенситайзеры, левосимендан. Механизм действия. Левосиминдан связывается с N-концевой частью тропонина С, повышая его аффинитет к ионам кальция. При этом ингибирование тропонина С и увеличение сократительной активности миофиламентов происходит без увеличения концентрации кальция в кардиомиоцитах. Этим может объясняться более низкая по сравнению с ранее описанными препаратами проаритмическая активность левосиминдана. Активирует АТФ-зависимые калиевые каналы ангиомиоцитов, в связи с чем расширяет кровеносные сосуды, снижая пред- и постнагрузку на сердце. Показания к применению. Острая левожелудочковая недостаточность при остром инфаркте миокарда. Нежелательные реакции. Головная боль, экстрасистолия, снижение артериального давления, аритмии и другое. Глава 2. Лекарственные средства, применяемые для лечения ишемической болезни сердца. Антиангенальные. Сердце, как и любой другой орган, для нормального функционирования нуждается в достаточном кровоснабжении. Кровоснабжение миокарда, сердечной мышцы, осуществляется через систему венечных коронарных артерий. Их устья залегают в аорте над створками аортального клапана. В период систолы коронарные сосуды сжаты сокращенным миокардом, а их устья закрыты створками аортального клапана. В период диастолы миокард расслабляется, что приводит к увеличению просвета коронарных сосудов, а створки аортального клапана опускаются, открывая крови беспрепятственный доступ в коронарное русло. Таким образом, коронарное кровообращение и, соответственно, питание миокарда осуществляется преимущественно в период диастолы. Патологическое состояние, при котором наблюдается дефицит коронарного кровотока, обозначают термином коронарная недостаточность или ишемическая болезнь сердца, ИБС. ИБС возникает в результате органических, необратимых и функциональных, приходящих изменений. Главная причина органического поражения — атеросклероз коронарных артерий. К функциональным изменениям относят спазм и внутрисосудистый тромбоз. По клиническому течению ИБС классифицируется на. Первое. Стенокардия. 1.1. Стенокардия, напряжение стабильная, с указанием функционального класса по канадской классификации. 1.2. Стенокардия вазоспастическая. 1.3. Стенокардия микрососудистая. Второе. Кардиосклероз постинфарктный очаговый с указанием даты перенесенного инфаркта, локализации, типа. Третье – безболевая, бессимптомная ишемия миокарда. Четвертое – ишемическая кардиомиопатия. Пятое – нарушение ритма и проводимости. Шестое – гемодинамически значимый атеросклероз КА. Основными модифицируемыми факторами риска ИБС являются дислипопротеинемия, артериальная гипертония, сахарный диабет, курение, ожирение, стресс, тревога. Основные цели медикаментозного лечения ИБС включают в себя устранение симптомов заболевания и профилактику сердечно-сосудистых осложнений. Антиангинальные средства – средства, применяемые для лечения стенокардии и направленные на устранение симптомов заболевания. Стенокардия – это хроническое заболевание, представляющее собой одну из форм ишемической болезни сердца, и характеризующиеся периодическими приступами загрудинных болей. Приступ стенокардии возникает в результате дисбаланса между потребностью миокарда в кислороде и доставкой кислорода к миокарду. Потребность миокарда в кислороде постоянно варьируется в зависимости от интенсивности работы сердца. Чем активнее работает сердце, тем больший приток крови ему необходим. Здоровые коронарные сосуды всегда расширяются адекватно увеличению потребностей миокарда в кислороде за счет регуляторных схем. При атеросклерозе коронарных сосудов их просвет сужен атеросклеротическими бляшками, а эластичность стенки снижается. В результате при увеличении потребностей миокарда в кислороде, например, при физической нагрузке или эмоциональном стрессе, коронарные сосуды не могут обеспечить достаточную доставку кислорода к сердцу и возникает приступ загрудинных болей. Такая стенокардия была впервые описана Гебберденом в 1772 году и обозначается термином «стабильная стенокардия» или «стенокардия напряжения». При ней целесообразно назначать лекарственные препараты, уменьшающие потребность миокарда в кислороде. Примерно у 2-3% пациентов приступы стенокардии связаны не с атеросклерозом, а с внезапно возникающим спазмом коронарных сосудов. В этом случае приступы не связаны с физической нагрузкой и могут возникать в покое и даже во сне. Такая стенокардия впервые описана Принцметалом в 1959 году и обозначается терминами «вазоспастическая стенокардия», «вариантная стенокардия» или «стенокардия Принцметала». В соответствии с механизмом действия антиангенальные средства делятся на три основные группы. Первое. ЛС, понижающие потребность миокарда в кислороде и повышающие доставку кислорода к миокарду. Нитраты, нитратоподобные средства, блокаторы кальциевых каналов, активаторы калиевых каналов. Второе — ЛС, понижающие потребность миокарда в кислороде, бета-адреноблокаторы и абрадикардические средства. Третье — средства, увеличивающие доставку кислорода к миокарду, миотропного действия. Дипиридамол. Рефлекторного действия – валидол. Четвертое – другие антиангенальные ЛС. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и повышающие доставку кислорода к миокарду. Нитраты. Нитраты – группа органических соединений, представляющих собой эфиры многоатомных спиртов и азотной кислоты. Родоначальником препаратов этой группы считают нитроглицерин, который был внедрён в медицинскую практику в 1879 году и с тех пор не утратил своей актуальности в лечении ишемической болезни сердца. Классификация. Первое. Короткого действия. Нитроглицерин. Второе. Длительного действия. Изосорбида мононитрат. Изосорбида динитрат. Механизм действия обусловлен способностью нитратов расширять кровеносные сосуды, в первую очередь вены, в несколько меньшей степени артерии, за счет выделения при метаболизме оксида азота, НО, NO, который способствует расширению сосудов большого круга кровообращения. Нитраты активируют внутриклеточный фермент, гуанилациклазу, что способствует увеличению СГМФ в гладких мышцах сосудистой стенки. В результате нарушается взаимодействие актина и миозина, что расслабляет гладкие мышцы стенок сосудов. Расширение вен приводит к снижению венозного возврата и, таким образом, к уменьшению преднагрузки на сердце. Расширение артерий приводит к снижению ОПСС и постнагрузки на сердце. Снижение нагрузки на сердце приводит к уменьшению его работы и, соответственно, потребности в кислороде. В то же время происходит расширение коронарных сосудов, в результате чего увеличивается доставка кислорода к миокарду. Под действием нитратов происходит расширение крупных и коллатеральных коронарных сосудов, но при этом почти не расширяются мелкие коронарные сосуды. В результате коронарный кровоток перераспределяется в сторону ишемизированного миокарда. Показания. Стенокардия, препараты короткой продолжительности действия применяются для купирования приступа, длительного — для профилактики, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, острая левожелудочковая недостаточность. Нежелательные реакции. Гипотензия, вплоть до коллапса, рефлекторная тахикардия, головная боль, головокружение, покраснение лица, ощущение жара, медгемоглобиномия. Нитратоподобные средства. Молсидамин. Молсидамин, производная сиднонимина, по химическому строению не является нитратом, однако оказывает схожие с ними действие и поэтому относится к группе нитратоподобных средств. Механизм действия. При попадании в организм молседамин метаболизируется в печени, превращаясь в активное производное син-1, которое в крови активируется, син-1А, и от него отщепляется НО-группа, NO которая стимулирует гуанилатциклазу. В результате гуаназин-трифосфат ГТФ превращается в циклический ГМФ, что приводит к расслаблению клеток мышечной оболочки сосудов и вазодилатации. Показания. Профилактика и долгосрочное лечение стабильности на в частности, является препаратом выбора в случае неэффективности и непереносимости иных антиангинальных лекарственных препаратов. Нежелательные реакции, головная боль, головокружение, заторможенность, понижение артериального давления, коллапс, покраснение кожи лица и другое. Блокаторы кальциевых каналов, антагонисты кальция. Кальцевые каналы семейство ионных каналов, избирательно проницаемых для ионов кальция, которые располагаются в клеточных мембранах различных органов, в том числе в миокарде и гладких мышцах сосудов. Блокаторы кальциевых каналов неоднородная группа ЛС, которые по химической структуре классифицируются на: первое дигидропиридины: нефидипин, амлодипин, фелодипин. Второе недигидропиридины: верапамил, Дилтиазем. Механизм действия. Все препараты из группы антагонистов кальция одновременно уменьшают потребность миокарда в кислороде и увеличивают доставку кислорода к миокарду, то есть эффективны как при стабильной, так и при вазоспастической стенокардии. Химическое строение определяет локализацию и механизм антиангинального действия данных препаратов. Так, Производные дигидропиридина, нефидипин, амладипин и другие блокируют только кальциевые каналы сосудов, расширяют их и увеличивают доставку кислорода к миокарду. Также расширение сосудов большого круга кровообращения приводит к снижению ОПСС и уменьшению потребности миокарда в кислороде. Таким образом, данные препараты преимущественно увеличивают доставку кислорода и в меньшей степени снижают потребность миокарда в кислороде. Дилтиазем блокирует кальциевые каналы в равной степени и в сердце, и в сосудах, и веропамил действует преимущественно на сердце и в меньшей степени на сосуды. В отличие от производных дигидроперидина, преимущественно снижают потребность миокарда в кислороде за счет уменьшения силы и частоты сердечных сокращений и в меньшей степени увеличивают доставку кислорода к миокарду за счет расширения коронарных сосудов. Показания. Дигидроперидины. Артериальная гипертензия, нефидепин в модифицированной лекарственной форме длительного действия является также одним из препаратов выбора для купирования гипертонического криза. Стенокардия, особенно вазоспастическая форма препараты выбора. Недегидроперидины, аритмии, стенокардия, напряжение. Нежелательные реакции. Недегидроперидиновые антагонисты кальция. Атеровентрикулярная блокада, синусовая брадикардия, Чрезмерное снижение силы сердечных сокращений, артериальная гипотензия, периферические отеки. Производные дегидроперидина, рефлекторная тахикардия, отеки, особенно лодыжек и стоп, ощущение прилива крови к коже лица, реже, чрезмерная гипотензия. Не рекомендуется комбинированное назначение веропамила, зилтиазема с дегидроперидиновыми блокаторами кальциевых каналов, а также с бета-блокаторами для всех пациентов со стабильной ИБС из-за риска суммирования побочных эффектов. Активаторы калиевых каналов, никарандил. Препарат был впервые синтезирован и запатентован в 1976 году в Японии. Механизм действия. Никарандил обладает сочетанием свойств донатора НО NO и активатора калиевых каналов. Никарандил способствует расслаблению гладких мышц сосудов увеличению их просвета, не влияя при этом на сократимость миокарда и почти не снижая ЧСС. Важным компонентом действия некрандила является его кардиопротекторный эффект, связанный с феноменом ишемического прекондиционирования, адаптация миокарда к повторным эпизодам ишемии. Показания. Симптоматическое лечение стабильности на кардии в случае недостаточной эффективности или непереносимости антиангенальных препаратов первого ряда. Нежелательные реакции: ортостатическая гипотензия, головная боль, головокружение. Средства понижающие потребность миокарда в кислороде: бисопролол, атенолол, кароведилол. Бета-адреноблокаторы. Бета-адреноблокаторы расцениваются как средство выбора для лечения стабильной стенокардии. При вазоспастической стенокардии они противопоказаны, поскольку могут повышать тонус коронарных сосудов. Механизм действия. Механизм антиангенального действия обусловлен блокадой бета-1-адренорецепторов сердца, что приводит к снижению силы и частоты сердечных сокращений и уменьшению потребности миокарда в кислороде. Бета-адреноблокаторы не только устраняют симптомы заболевания стенокардию, оказывают антиишемическое действие и улучшают качество жизни пациента но и способны улучшить прогноз после перенесенного инфаркта миокарда в течение первого года. Показания. ИБС, профилактика приступов стабильности на кардии. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, аритмия, в том числе наджелудочковая экстрасистолия, снижение ЧСС при фибрилляции предсердий и желудочковых экстрасистолах, острый инфаркт миокарда, нежелательные реакции, брадикардия, атериовентрикулярная блокада, артериальная гипотензия, бронхоспазм и другое. Прадикардические средства. Ивабрадин. Назначают в случае непереносимости или наличия противопоказаний к назначению бета-адреноблокаторов для профилактики приступов стабильности на кардии. Также может назначаться в комбинации с бета-адреноблокаторами пациентам, состояние которых не полностью контролируется приемом бета-адреноблокатора. Механизм действия. Ивабрадин блокирует АФ-каналы клеток синусового узла сердца, что приводит к снижению его автоматизма и частоты сердечных сокращений, в результате чего снижается потребность миокарда в кислороде. Показания — симптоматическая терапия стабильности на кардии, хроническая сердечная недостаточность. Нежелательные реакции. Фотопсии, вспышки света в зрительных полях, нечеткость зрения, бродикардия — атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия и другое. Средства, увеличивающие доставку кислорода к миокарду. Рефлекторного действия левоментола раствор в ментил и изовалерата, Валидол. Валидол представляет собой 25-30% раствор ментола в ментиловом эфире и изовалериановой кислоты. Ментол раздражает рецепторы слизистой оболочки в подъязычной области, что может вызвать рефлекторное расширение коронарных сосудов. Препарат оказывает слабое и непостоянное действие. Показан при неврозах и функциональной кардиологии, под маской которой может скрываться стенокардия. При стенокардии применение валидола нецелесообразно. Другие антиангенальные ЛС. Триметазидин. Главным компонентом лечения ИБС являются препараты, увеличивающие кровоток или уменьшающие потребность миокарда в кислороде. Однако в ряде случаев, например, при их недостаточной эффективности с целью уменьшения частоты приступов стенокардии возникает необходимость воздействия на метаболические процессы в миокарде. Таким препаратом является триметазидин. Механизм действия. Основным источником энергии АТФ для клеток сердца являются жирные кислоты. Под действием триметезидина уменьшается окисление жирных кислот и стимулируется использование глюкозы, что в условиях дефицита кислорода приводит к синтезу большего количества молекул АТФ на одну потребляемую молекулу кислорода. Уменьшается дефицит АТФ и оптимизируется баланс между потребностью миокарда в кислороде и его поступлением. Показания. Профилактика приступов стабильности на в составе комплексной терапии. Также триметезидин может использоваться в терапии кохлевестибулярных нарушений ишемической природы и хорятинальной патологии с ишемическим компонентом. Нежелательные реакции. Аллергические реакции, нарушения функции ЖКТ, тошнота, рвота, тремор, ригидность, остения, головокружение и другое. Ронолазин — первый представитель антиангинальных препаратов, селективных ингибиторов позднего тока через натриевые каналы. Механизм действия. Препарат ингибирует поздний натриевый ток в ишемизированных кардиомиоцитах, препятствуя внутриклеточной перегрузке ионами натрия и, соответственно, ионами кальция, что, в свою очередь, способствует улучшению диастолического расслабления миокарда. За счет последнего улучшается коронарный кровоток, поскольку заполнение коронарных артерий происходит в диастолу. Показания. Предназначен для применения в составе комплексной терапии для симптоматического лечения стабильности на кардии, напряжения в случае недостаточной эффективности и или непереносимости антиангинальных препаратов первого ряда, таких как бета-адреноблокаторы и или блокаторы медленных кальциевых каналов. Нежелательные реакции, галлюцинации, анорексия, бессонница, зрительные расстройства, снижение слуха и другое. Лечение, направленное на профилактику сердечно-сосудистых осложнений. Антиагрегатная терапия. ИБС связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, ССО, прежде всего тромботических. В связи с этим одной из задач ее лечения считают профилактику острых ССО. Антиагрегатная терапия представляет собой один из важных компонентов в лечении пациентов с ИБС – хронические формы и острый коронарный синдром ОКС, а также заболевания периферических артерий, включая атеросклероз сосудов конечностей и сонных артерий. Ацетилсалициловая кислота остается самым распространенным и доступным ингибитором агрегации тромбоцитов и при отсутствии противопоказаний назначается всем пациентам со стабильной ИБС. Механизм действия. Ацетилсалициловая кислота необратимо ингибирует циклооксигеназы, ЦОК-1, в результате чего блокируется синтез тромбоксана А2 и подавляется агрегация адгезия тромбоцитов и снижается вероятность тромбообразования. Показания. Первичная профилактика острого инфаркта миокарда, профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии, стенокардия. Нежелательная реакция. Головокружение, геморрагическая анемия, гематомы, желудочно-кишечные расстройства, анафилактические реакции. Клопидогрел. Назначается для профилактики сердечно-сосудистых осложнений в качестве альтернативного ингибитора агрегации тромбоцитов пациентам со стабильной ИБС, в случае непереносимости ацетилсалициловой кислоты. Механизм действия. Селективно ингибируют связывание аденозин-дифосфата АДФ с рецепторами на тромбоците и активацию гликопротеинового рецепторного комплекса 2B3A под действием АДФ, ингибируя таким образом агрегацию тромбоцитов. Клопидогрел также ингибирует агрегацию тромбоцитов, вызванную другими агонистами путем блокады повышения активности тромбоцитов освобожденным АДФ. Клопидогрел необратимо связывается с АДФ-рецепторами тромбоцита. Соответственно, тромбоциты, подвергшиеся воздействию клопидогрела, остаются невосприимчивыми к стимуляции АДФ в течение всего срока их жизни. Показания. Вторичная профилактика атеротромботических осложнений. В комбинации с ацетилсалициловой кислотой у взрослых пациентов с острым коронарным синдромом нестабильная стенокардия. Нежелательные реакции – кровотечение, диарея, боль в животе, диспепсия. Прямые ингибиторы фактора XA – ревароксабан. Механизм. Ингибирует активность свободного фактора XA и протромбиназы. Ревароксабан не оказывает прямого действия на агрегацию тромбоцитов, но косвенно ингибирует агрегацию тромбоцитов, вызванную тромбином. Ингибируя фактор XA, ревароксабан снижает образование тромбина. Применение ревароксабана в сочетании с ацетилсалициловой кислотой у пациентов с ИБС ассоциируется со снижением частоты приступов стенокардии, потребности в нитратах короткого действия и с улучшением качества жизни. Показания. Профилактика инсульта, инфаркта миокарда и смерти вследствие сердечно-сосудистых причин, а также профилактика острой ишемии конечностей и общей смертности у пациентов с ишемической болезнью сердца, ИБС. Нежелательные реакции, кровотечения, гематомы, реакции гиперчувствительности. Глава 3. Лекарственные средства, применяемые для лечения артериальной гипертензии. Антигипертензивные. Артериальное давление, АД, один из главных параметров, характеризующих работу сердечно-сосудистой системы. Верхнее значение, систолическое артериальное давление, САД, Это давление в артериях в момент систолы. Оно определяется в основном сердечным выбросом. Нижнее значение — диастолическое артериальное давление — DAD. Это давление в артериях в момент диастолы. Оно определяется в основном общим периферическим сопротивлением сосудов — OPSS. Таким образом, уровень артериального давления поддерживается тремя основными системными факторами. Работой сердца — сад тонусом кровеносных сосудов — DAD, и объемом циркулирующей крови. Регуляция уровня артериального давления и работы сердца осуществляется симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой системой. Система ренин-ангиотензин-альдостерон-РААС является ключевой системой гуморальной регуляции тонуса сосудов и объема циркулирующей крови. Юкстагломерулярные клетки почек продуцируют ренин, фермент, который, выделяясь в кровоток, преобразует ангиотензиноген, вырабатывающийся в печени, в ангиотензин-1. Затем под действием ангиотензин превращающего фермента АПФ из ангиотензина-1 образуется ангиотензин-2, который оказывает выраженное влияние на тонус сосудов. Это вещество стимулирует специфические АТ1-рецепторы в стенке сосудов, что приводит к их сужению, а также в коре надпочечников, что вызывает увеличение продукции минерала кортикоида альдостерона который задерживает в организме натрий и воду. Эти факторы в сумме способствуют повышению артериального давления. Нарушение регуляции артериального давления вследствие патологических процессов приводит к развитию артериальной гипертензии. Стойкого повышения артериального давления более 140 на 90 мм ртутного столба. Артериальная гипертензия, АГ, одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, и наблюдается оно у 20-30% взрослого населения. По происхождению различают эссенциальную гипертензию, гипертоническую болезнь более 90% случаев и симптоматическую гипертензию. АГ является ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых, инфаркт миокарда, инсульт, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярных, ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака и почечных, хроническая болезнь почек, заболеваний. Для лечения артериальной гипертензии применяют пять основных групп антигипертензивных, гипотензивных средств, которые по механизму действия классифицируются на первое Ингибиторы ангиотензин превращающего в фермента, ингибиторы АПФ. второе Блокаторы рецепторов ангиотензина-2. 3 антагонисты кальция, 4-е диуретики, 5 бета-адреноблокаторы. Отдельно в данной главе будут рассмотрены другие ЛС, обладающие гипотензивным действием, но реже применяемые в клинической практике ввиду их фармакологических особенностей. Ингибиторы АПФ В настоящее время ингибиторы АПФ и АПФ расцениваются как ведущая группа средств фармакотерапии артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Группа многочисленна и включает в себя как относительно короткодействующее вещество каптоприл продолжительность действия 4-8 часов, так и длительно действующие вещества 24 часа и более, эналаприл, лизинаприл, фазинаприл, перендаприл и другие. Механизм действия. Ингибиторы АПФ угнетают активность ангиотензин превращающего фермента, в результате чего не происходит биосинтез ангиотензина-2, снижается его сосудосуживающее вазоконструкторное действие и, как следствие, расширяются кровеносные сосуды, снижаются АД и ОПСС, кроме того, снижается стимулирующее действие ангиотензина-2 на выделение альдостерона. Показания. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность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 Относится одновременное применение препаратов из двух блокаторов ренин-ангиотензивной системы, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина-2. Блокаторы рецепторов ангиотензина-2, АТ1 рецепторов. К препаратам этой группы относятся лазартан, волсартан, ирбисартан, азилсартан и другие. Механизм действия. Блокада специфических АТ1-рецепторов ангиотензина-2 в гладких мышцах сосудов и корен от приводит к устранению вазоконструкторных эффектов ангиотензина-2. Данные препараты значительно реже вызывают сухой кашель и могут быть рассмотрены в качестве альтернативы при непереносимости и АПФ. Показания. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, нежелательные реакции, кашель, аллергические реакции, запор, нарушение функции печени, остения мигрень и другие. Антагонисты кальция, блокаторы кальциевых каналов. В качестве антигипертензивных средств применяют преимущественно блокаторы кальциевых каналов из группы дегидроперидинов, нефидипин, амлодипин, филодипин и другие хотя антигипертензивный эффект имеется и у недегидроперидиновых антагонистов кальция перопамил, дилтиазем. Механизм действия. Дегидроперидиновые антагонисты кальция избирательно блокируют кальциевые каналы гладких мышц сосудов, препятствуя входу в них ионов кальция. Гладкомышечные элементы сосудистой стенки расслабляются, сосуды расширяются, снижаются ОПСС и АД. Показания. Артериальная гипертензия, стенокардия, как стабильная, так и вазоспастическая. Нефидипин длительного действия для приема внутрь, ПерОЭС, является одним из препаратов выбора для купирования гипертонического криза. Нежелательные реакции. Рефлекторная тахикардия, отеки, ощущение приливов крови к лицу и другие. Не рекомендуется абсолютное противопоказание назначение значение недогидроперидиновых АК при Атриовентрикулярная блокаде второй-третьей степени, ХСН с низкой ФВЛЖ. Фракция выброса левого желудочка. Для дигидропиридиновых АКА абсолютных противопоказаний нет. Диуретики, мочегонные средства. Входят во все схемы фармакотерапии артериальной гипертензии. Это обусловлено, во-первых, наличием у диуретиков антигипертензивного эффекта, во-вторых, способностью нормализовать водно-электролитный баланс и тем самым компенсировать задержку электролитов и воды, вызываемую другими группами антигипертензивных средств. Предпочтительные группы диуретиков для назначения при артериальной гипертензии, тиозидные и тиозидоподобные диуретики, петлевые диуретики и калийсберегающие диуретики. Механизм действия. Антигипертензивный эффект диуретиков Обусловлен преимущественно уменьшением объема циркулирующей крови, ОЦК. Это обусловлено способностью диуретиков увеличивать выведение ионов натрия из организма. Все приведенные диуретики блокируют в эпителии почечных канальцев различные транспортные системы, реабсорбирующие ионы натрия из мочи в кровь. Концентрация ионов натрия в моче повышается, и это приводит к увеличению объема мочи. Показания. Артериальная гипертензия. Сердечная недостаточность. Отеки различной локализации. Нежелательные реакции. Электролитные нарушения, обусловленные увеличением выведения ионов калия и магния, гипокалиемия, гипомагниемия и другие. Обострение подагры возникает за счет уменьшения объема циркулирующей крови и соответствующего увеличения концентрации мочевой кислоты. Аллергические реакции и другое. Подагра и бессимптомная гиперурикемия являются абсолютным противопоказанием к назначению гидрохлоротиазида и хлортелидона и относительным противопоказанием для индопамида. Бета-адреноблокаторы. В качестве антигипертензивных средств показаны как селективные, так и неселективные бета-адреноблокаторы. Неселективные бета-адреноблокаторы ингибируют рецепторы не только в сердце, преимущественно бета-1-рецепторы, но и в бронхах бета-2-адренорецепторы, что может привести к возникновению бронхоспазма. Бета-блокаторы не являются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии. Предпочтительными ситуациями для их назначения являются симптомная стенокардия напряжения, перенесенный ИМ, ХСН с низкой фракцией выброса, ФП, фибрилляция предсердий, аневризма аорты, контроль ЧСС, а также лечение АГ у женщин детородного возраста, особенно планирующих беременность. Механизм действия. Антигибертензивное действие бета-адреноблокаторов складывается из трех основных компонентов. Первое. Блокада бета-1 адренорецепторов сердца приводит к снижению силы и частоты сердечных сокращений, уменьшению сердечного выброса и снижению САД. Второе. Блокада бета-1-адренорецепторов юкстагломерулярного аппарата почек приводит к уменьшению выделения ренина и снижению активности РААС, вследствие чего уменьшается образование ангиотензина-2 и расширяются кровеносные сосуды. Это действие в полной мере проявляется не ранее, чем на пятые сутки от начала регулярного приема препарата, поскольку в плазме крови имеется ранее синтезировавшийся ангиотензин. третье При применении бета-адреноблокаторов восстанавливается чувствительность барорецепторов аорты, не происходит усиления их активности в ответ на снижение АД. Также при применении неселективных бета-адреноблокаторов происходит блокада пресиноптических бета-2-адренорецепторов, что приводит к уменьшению высвобождения норадреналина из окончаний симпатических волокон и уменьшению адренергической иннервации кровеносных сосудов. Кроме того, некоторые представители данной группы ЛС такие как небивалол за счет стимуляции выделения НО NO эндотелием сосудов и корвидилол за счет блокады альфа-1-адренорецепторов, обладают сосудорасширяющим действием. Показания. ИБС, профилактика приступов стабильности на кардии, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, аритмии, в том числе наджелудочковая экстрасистолия, снижение ЧСС при фибрилляции предсердий и желудочковых экстрасистолах нежелательные реакции, брадикардия, атриовентрикулярная блокада, артериальная гипотензия, бронхоспазм и другие. Бета-блокаторы противопоказаны пациентам с атриовентрикулярной блокадой или дисфункцией синусового узла второй или третьей степени. Другие ЛС, обладающие гипотензивным действием. Препараты, указанные в этом разделе, применяются при АГ, но в качестве препаратов резерва, например, при неэффективности остальных препаратов или наличии противопоказаний для их применения. Гипотензивные ЛС центрального действия. Классификация. первая А2-адреномиметики, клонидин, гуанфацин, метилдопа. второе Агонисты и медозолиновых рецепторов, I1-рецепторы, моксонидин. Механизм действия. Гипотензивные ЛС центрального действия стимулируют постсинаптические рецепторы ядра солитарного тракта, повышая его тонус, в результате чего снижается тонус сосудодвигательного центра, что, в свою очередь, приводит к уменьшению влияния симпатической системы на сердце и сосуды. Сердечный выброс снижается и уменьшается систолическое давление САД, тонус сосудов с уменьшается и снижается диастолическое давление д д Кроме того, возбуждение ядра солитарного тракта приводит к стимуляции ядра блуждающего нерва, что также приводит к бородикардии. Показания. Артериальная гипертензия. Метилдопа является одним из препаратов выбора для лечения артериальной гипертензии у беременных женщин. Нежелательные реакции, седативные действия, депрессия, сонливость, головокружение, задержка натрия, жидкости, появление отеков, запоры и другие. А. Адреноблокаторы. В качестве антигипертензивных средств применяют селективные доксазазин, теразазин, тамсулазин, блокаторы альфа-1 адренорецепторов и неселективные ницергалин, блокаторы альфа-1, альфа-2 адренорецепторов. Механизм действия. Препараты из данной группы блокируют постсинаптические альфа-адренорецепторы кровеносных сосудов и устраняют стимулирующее влияние симпатической нервной системы на их тонус. Расширение сосудов приводит к снижению ОПСС и АД. Помимо антигипертензивного действия, альфа-1-адреноблокаторы облегчают мочевыведение при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Показания. Артериальная гипертензия, симптоматическая терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы, когнитивные нарушения. Нежелательные реакции. Тахикардия, увеличение секреции ренина, ортостатическая гипотензия и другие. Донаторы оксида азота, НО. NO. Натрия нитропруссид является сосудорасширяющим препаратом с преимущественным влиянием на вены. Механизм действия обусловлен выделением в системный кровоток оксида азота, НО, NO, который в гладких мышцах сосудистой стенки активирует гуанила способствует накоплению СГМФ, снижению концентрации кальция в клетках, что в конечном итоге приводит к расширению сосудов и снижению АД показания купирование гипертонических кризов управляемая артериальная гипотензия при хирургических вмешательствах острая сердечная недостаточность для снижения нагрузки на сердце острая левожелудочковая недостаточность с отеком легких нежелательная реакция ортостатическая гипотензия из-за расширения вен шум в ушах головокружение, рефлекторная тахикардия при передозировке может вызвать медемогглобинию ганглио азометония, бромид. В настоящее время ганглиоблокаторы применяются в клинической практике очень редко ввиду негативного соотношения польза-риск. Механизм действия. Антигипертензивное действие ганглиоблокаторов связано с блокадой НН-холинорецепторов симпатических ганглиев. Это приводит к симпатической донервации сердца и сосудов. Снижение тонуса артериальных сосудов приводит к уменьшению ОПСС и ДАД. Снижение тонуса вен приводит к снижению венозного давления и может обусловить ортостатический коллапс и рефлекторную тахикардию. Показания. Гипертонический криз, спазм периферических сосудов, эклампсия. Панестезиологические практики для достижения необходимого уровня артериального давления. Нежелательные реакции, паралич аккомодации, сухость во рту, атония кишечника и мочевого пузыря, тахикардия и другие. Симпатолитики. С появлением на рынке высокоэффективных и безопасных гипотензивных ЛС и АПФ, бета-адреноблокаторы и другие, симпатолитики, например, резерпин, так же, как и ганглиоблокаторы, утратили свое клиническое значение для лечения артериальной гипертензии. Механизм действия. Антигипертензивное действие симпатолитиков обусловлено истощением запасов норадреналина в окончаниях адренергических волокон, что приводит к симпатической донервации сердца и сосудов. Снижение сердечного выброса и ОПСС приводит к понижению АД. Нежелательные реакции, усиление секреции желез и моторики ЖКТ, что может проявляться диареей, обострением язвенной болезни и так далее. Кроме того, симпатолитики могут вызывать заложенность носа, коллапс, сонливость, паркинсонизм, депрессию и другие осложнения. Прямые ингибиторы ренина. Ренин представляет собой фермент первого этапа преобразования ангиотензиногена в АТ-2 и по этой причине является значимой фармакологической мишенью. Поиск фармакологических веществ прямых ингибиторов ренина проводился с 1970-х годов, однако только в 2002 году FDA одобрила первый препарат из данного класса — алискирен. Механизм действия. Алискирен, ингибируя ренин, препятствует синтезу ангиотензина-2 и тем самым предотвращает его вазоконстрикторное действие. Показания. Артериальная гипертензия. Нежелательные реакции. Острая почечная недостаточность, диарея, гиперкалиемия, тяжелые формы аллергических реакций, синдром Стивенса-Джонсона, периферические отеки, выраженная артериальная гипотензия и другие. Глава 4. Лекарственные средства применяемые для лечения аритмии сердца, антиаритмические. Мышечные клетки сердца, кардиомиоциты, в ответ на действие раздражителей, электрической или гуморальной природы, способны отвечать возбуждением, проявляющимся генерацией потенциала действия на поверхности их мембраны. В потенциале действия различают следующие фазы. Фаза нулевая, деполяризация за счет активации быстрых натриевых каналов, и входы ионов натрия в клетку. Фаза первая. Быстрая начальная реполяризация связана с активацией медленных натриевых и кальциевых каналов. Фаза вторая. Медленная реполяризация, плато, характеризующаяся дальнейшим повышением входа в клетку ионов кальция. В период плато натриевые каналы инактивируются и клетка находится в состоянии абсолютной невозбудимости или рефрактерности. Фаза третья. Быстрая конечная реполяризация обусловлена активацией калиевых каналов. В период этой фазы закрываются кальциевые каналы, за счет чего падает кальциевый ток, дополнительно деполяризующий мембрану. Это ускоряет процесс реполяризации. Фаза четвертая. Потенциал покоя, в период которого за счет работы калий-натриевого насоса полностью восстанавливается градиент концентраций натрия и калия по обе стороны мембраны. Калийно-натриевый насос представляет собой белок, встроенный в мембрану, который работает таким образом, что выкачивает из клетки три иона натрия и закачивает обратно два иона калия. С момента возникновения потенциала действия, который длится около 3/10 секунды, и до конца его мембрана кардиомиоцитов становится невосприимчивой к действию других раздражителей, то есть находится в абсолютной рефрактерности. Различают период абсолютной рефрактерности, полная невозбудимость, период относительной рефрактерности, во время которого сердечная мышца может отвечать сокращением лишь на очень сильные раздражения, период супернормальной возбудимости, когда сердечная мышца может отвечать сокращением на подпороговые раздражения. Сокращение систола миокарда по времени приблизительно совпадает с длительностью общей рефрактерности, представляющей собой сумму абсолютной и относительной рефрактерности Следовательно, в период сокращения сердце не способно реагировать на другие раздражители. Если нанести внеочередное раздражение на миокард в период расслабления, диастолы, когда его возбудимость частично или полностью восстановлена, сердечная мышца отвечает экстра-систолой, после которой всегда следует удлиненный период покоя. Компенсаторная длительная пауза наступает из-за потери физиологической систолы, генерируемый синусно-предсердным узлом. Динамика изменения возбудимости миокарда соответствует фазам сердечного цикла, который представляет собой многократно повторяющуюся последовательность сокращения систолы и расслабления диастолы сердца с последующим наполнением предсердий и желудочков кровью и ее выбросом в аорту и легочную артерию. Сердечный цикл состоит из трех основных повторяющихся этапов систолы предсердий, систолы желудочков общей паузы. И наряду с сердечным выбросом характеризуется ритмом сердечных сокращений. Нормальный сердечный ритм составляет 60-90 сокращений в минуту и является результатом скоординированной работы атипичных и сократительных кардиомиоцитов. Атипичные кардиомиоциты образуют так называемую проводящую систему сердца. Она состоит из синоатриального и атриовентрикулярного узлов, оба находятся в предсердиях, пучка гиса, атриовентрикулярного пучка, идущего межжелудочковой перегородке, делящегося на две ножки, заканчивающиеся волокнами пуркинье, контактируют сократительными кардиомиоцитами. Сердечный ритм является результатом способности кардиомиоцитов самопроизвольно генерировать импульс, автоматизм, и проводить его к сократительным кардиомиоцитам, проводимость. Функции автоматизма и проводимости имеются как у типичных, так и у сократительных кардиомиоцитов, однако выражены в неодинаковой степени. Максимальным автоматизмом обладают кардиомиоциты синатриального узла 60-90 импульсов в минуту. Каждый следующий более дистально расположенный отдел проводящей системы обладает более низким автоматизмом. Такие физиологические особенности приводят к тому, что дистальные отделы проводящей системы в норме просто не успевают сгенерировать свой собственный импульс, а лишь поддерживают ритм, задаваемый более высоким автоматизмом синоатриального узла, проводя его к более дистальным участкам проводящей системы, а затем к сократительным кардиомиоцитам. Под термином «сердечные аритмии понимают любое отклонение сердечного ритма от нормального синусового». По локализации различают желудочковые, вентрикулярные и наджелудочковые, суправентрикулярные аритмии. По изменению частоты сердечного ритма различают брадисистолические и тахисистолические формы со снижением и увеличением частоты соответственно. По механизму возникновения различают блокады проводящей системы, а также экстрасистолию и тахиаритмии. Противоаритмические средства по применению подразделяют на средства Применяемые при экстрасистолии и тахиаритмиях и средства, применяемые при блокадах. Лекарственные средства, применяемые при экстрасистолии и тахиаритмиях. В основе возникновения экстрасистолии и тахиаритмии лежат нарушения автоматизма, проводимости или их комбинации. Если в каком-то участке миокарда, например, в очаге и ишемии группы кардиомиоцитов, повышается автоматизм, то этот очаг так называемый «эктопический очаг», начинает генерировать внеочередные импульсы, не совпадающие с нормальным синусовым ритмом. Внеочередной импульс эктопического очага распространяется на сократительные кардиомиоциты и приводит к их внеочередному сокращению — экстрасистоле. Если в какой-то зоне ишемических или гистрофических изменений миокарда возникает неравномерное нарушение проводимости, то в ней может сформироваться участок с неполным односторонне направленным блоком проведения импульсов. Такой участок перестает проводить очередные ортодромные импульсы от водителей ритма. В то же время, если с противоположной стороны к участку неполного блока приходит возвращающийся импульс, он может провестись в обратном направлении, ретродромно, и повторно войти в участок с ненарушенной проводимостью. Такой импульс достигает рабочих кардиомиоцитов с задержкой, и, таким образом, сокращение, которое он вызывает, оказывается внеочередным — экстрасистола. Описанный механизм развития аритмии называется механизмом повторного входа — re-entry. Фармакотерапевтически целесообразными мероприятиями при экстрасистолии и тахиаритмиях являются снижение автоматизма приводит к подавлению эктопических очагов, снижение проводимости переводит односторонний блок в двусторонний, и тем самым прерывает механизм повторного входа. Повышение рефрактерности, невозбудимости кардиомиоцитов приводит к уменьшению ответной реакции клеток сердца на внеочередные импульсы, откуда бы они ни приходили. Снижение автоматизма достигается пролонгированием, удлинением спонтанной диастолической деполяризации — фаза четвертая потенциала действия кардиомиоцитов. Снижение проводимости достигается пролонгированием быстрой деполяризации — фаза нулевая потенциала действия кардиомиоцитов. Повышение рефрактерности достигается пролонгированием реполяризации фаза третья потенциала действия кардиомиоцитов. Лекарственные средства, применяемые при экстрасистолии и тахиаритмиях, делятся на четыре класса по классификации Вильямса и ряд других групп веществ, эффективных при отдельных видах аритмии. Первое. Первый класс. Блокаторы натриевых каналов. Второе. Второй класс. Бета-адреноблокаторы. Третья — третий класс. Блокаторы калиевых каналов. 4 4 четвертый класс. Блокаторы кальциевых каналов. Пятая — другие антиаритмические средства. Первый класс. Блокаторы натриевых каналов. Другое название класса — мембрано-стабилизирующие средства. Этот класс противоаритмических средств, в свою очередь, подразделяется на три подкласса — IA, IB и IC. Между ними существует ряд различий в механизме действия и применения. Класс Ай-Эй. Антиаритмическое средство класса Ай-Эй, прокаинамид, отличаются тем, что способны удлинять потенциал действия. Механизм действия, препараты данной группы за счет блокады натриевых и калиевых каналов, а также пролонгированием медленной диастолической деполяризации снижают автоматизм, проводимость и увеличивают эффективный рефрактерный период кардиомиоцитов. Препараты оказывают влияние на все отделы сердца, водители ритма и желудочки. Показания. Желудочковые и наджелудочковые экстрасистолии и тахиаритмии. Нежелательные реакции. Понижение артериального давления. Проаритмическое действие. Могут вызывать аритмию типа пируэт, торсет-де-пуант, ваголитический эффект. Класс IB. Антиаритмические средства класса IB. Лидокаин, фенитаин. Отличаются тем, что способны удлинять потенциал действия. Механизм действия понижение автоматизма и снижение проводимости кардиомиоцитов. Особенностью класса является селективность в отношении натриевых каналов. В связи с этим препараты не пролонгируют реполяризацию, не увеличивают эффективный рефрактерный период, не оказывают тормозного влияния на водители ритма, не угнетают антриовентрикулярную проводимость и не снижают сократимость миокарда. Показания. Желудочковая экстрасистолия – могут быть средством выбора при аритмиях, вызванных передозировкой сердечных гликозидов, так как устраняют желудочковые экстрасистолы, не уменьшая при этом кардиотоническое действие, нежелательные реакции, головокружение, тремор, атаксия, гипертрофия слизистой оболочки дёсен и другие. Класс IC. Препараты класса IC, пропофенон, лапоконитин, флекайнит, не оказывают существенного влияния на длительность потенциала действия. Механизм действия. Как и препараты класса IA, эти вещества действуют и на желудочке, и на водители ритма. Однако большинство представителей класса IC обладают высокой проаритмической активностью и сильно угнетают сократимость и атриовентрикулярную проводимость. Показания. Желудочковые аритмии, угрожающие жизни и резистентные, устойчивые к другим противоаритмическим средствам. Нежелательные реакции, аритмии, головная боль, головокружение, диплопия и другие. Второй класс. Бета-адреноблокаторы. Механизм действия. Симпатическая нервная система стимулирует все функции сердца. Автоматизм, проводимость, частоту и сократимость за счет стимуляции бета-1-адреноблокаторов, которые локализованы в водителях ритма и рабочих кардиомиоцитах желудочков. При их блокаде снижаются проводимость, автоматизм, возбудимость и увеличивается эффективный рефрактерный период во всех отделах сердца. Показания – желудочковые и наджелудочковые тахиаритмии. Нежелательные реакции – атриовентрикулярная блокада, снижение сократимости миокарда, брадикардия, бронхоспазм, спазм периферических сосудов и другие. Третий класс — препараты, увеличивающие продолжительность всех фаз потенциала действия. Отличительной особенностью препаратов этого класса — саталол, амиадарон — является способность блокировать как калиевые каналы, так и другие типы ионных каналов или рецепторы, что вносит свой вклад в их эффективность и токсичность. Так, сатолол блокирует бета-адренорецепторы, амиадарон блокирует натриевые каналы, кальциевые каналы и вызывают блокаду альфа- и бета-адренорецепторов, обладая таким образом свойствами всех четырех классов. Механизм действия. Блокируя калиевые каналы кардиомиоцитов, антиаритмики третьей группы пролонгируют реполяризации и тем самым увеличивают эффективный рефрактерный период. Показания. Амиадарон — универсальный антиаритмический препарат, эффективный при любых видах аритмии. Помимо противоаритмического действия, обладает антиангинальным действием. сатолол эффективен при желудочковых и наджелудочковых тахиаритмиях. Обладает также антиангинальным и антигипертензивным эффектами. Нежелательные реакции для аммиадарона характерны брадикардия, атриовентрикулярная блокада и снижение сократимости миокарда, нарушение функции щитовидной железы, фиброзный пневмонит, Отложение кристаллов липофусцина в роговице и коже и другие. сатолол вызывает нежелательные реакции, свойственные всем бета-адреноблокаторам. Брадикардия, атриовентрикулярная блокада, артериальная гипотензия, бронхоспазм и другие. Четвертый класс. Блокаторы кальциевых каналов. В качестве антигипертензивных средств применяют преимущественно блокаторы кальциевых каналов, антагонисты кальция, не ряда, веропомил, дилтиазем, хотя антиангинальное и антигипертензивное действия для них также характерно. Механизм действия. Блокируя кальциевые каналы, не дегидроперидиновые антагонисты кальция снижают автоматизм синатриального и проводимость атриовентрикулярного узлов. Показания. Наджелудочковые тахиаритмии, нежелательные реакции, Снижение сократимости миокарда, атриовентрикулярная блокада, парадикардия, гипотензия и другие. Другие антиаритмические средства. Сердечные гликозиды, дигоксин. Механизм действия. Сердечные гликозиды вызывают атриовентрикулярную блокаду. Если блокада неполная, то из предсердий к желудочкам поступает только каждый второй или каждый четвертый импульс, что приводит к нормализации ритма желудочков. Если блокада полная, то желудочки начинают сокращаться автономно от синоатриального и атриовентрикулярного узлов, поскольку в них в пучке Гиса формируется идиовентрикулярный водитель ритма. Показания. Тахисистолическая форма мерцательной аритмии, одна из разновидностей суправентрикулярных тахиаритмий. Нежелательные реакции. Боль в эпигастрии, тошнота, рвота, брадикардия, тахиаритмия. Нарушение атриовентрикулярной проводимости, боль в сердце, нарушение цветового зрения, сантопсия, макропсия, микропсия и другие. Нуклеозиды. Аденозин, трифосиденин, производная аденозина. Механизм действия. Аденозин угнетает А1-пуриновые рецепторы, что приводит к открытию холинозависимых калиевых каналов в кардиомиоцитах предсердий, синусового узла и АВ-узла, что вызывает укорочение потенциала действия, гиперполяризацию, снижение автоматизма синусового узла и скорости проведения в АВ-узле. Кроме того, аденозин увеличивает рефрактерность АВ-узла и подавляет позднюю последеполяризацию, возникающую в ответ на адренергические воздействия. Последние эффекты обусловлены подавлением электрофизиологического действия внутриклеточного САМФ уровень которого повышается при адренергической стимуляции и уменьшением входа ионов кальция в клетку. Описанные механизмы приводят к торможению проведения через АВ-узел, перерыву в механизме реентри в АВ-узле и восстановлению синусового ритма при пароксизмах наджелудочковой тахикардии, в том числе при синдроме ВПВ. Показания. Купирование наджелудочковой пароксизмальной тахикардии. Нежелательные реакции, обморок, Артериальная гипотензия, брадикардия, угнетение активности синусового узла и автоматизма желудочков. Диспноя, гипервентиляция, бронхоспазм и другие. Препараты калия. К препаратам калия, обладающими антиаритмической активностью, относятся калия хлорид, калия и магния аспаргинат. Механизм действия. Ионы калия вызывают снижение проводимости и возбудимости миокарда, а в высоких дозах – угнетение сократительной активности миокарда и автоматизма. Показания. Тахиаритмии экстрасистолии, обусловленные сниженной концентрацией калия в крови. Нежелательные реакции. Парастезии конечностей, замедление АВ-проходимости, парадоксальное увеличение экстрасистол, снижение АД, паралич мускулатуры, остановка сердца и другие. Лекарственные средства, применяемые при брадиаритмиях и блокадах сердца. Клиническое значение имеет атриовентрикулярная поперечная блокада, возникающая в результате снижения проводимости по волокнам атриовентрикулярного соединения. Проведение возбуждения через атриовентрикулярный узел регулируется симпатической и парасимпатической системами. Симпатическая система облегчает проводимость, а парасимпатическая затрудняет. Для увеличения проводимости парасимпатическую систему надо угнетать, а симпатическую стимулировать. С целью фармакотерапии блокад проводящей системы чаще всего применяют атропин. Атропин. Механизм действия. Блокада мускариновых М2 холинорецепторов атипичных кардиомиоцитов уменьшает тормозное влияние парасимпатической системы на атриовентрикулярное соединение и проводимость восстанавливается. Показания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, пилораспазм, холелитиаз, холецистит, острый панкреатит, гиперсоливация, синдром раздраженной толстой кишки, кишечная колика, желчная колика, почечная колика, симптоматическая брадикардия, синусовая, синоатриальная блокада, проксимальная АВ-блокада, электрическая активность желудочков без пульса, асистолия отравление М-холиностимуляторами и антихоленоэстеразными ЛС, обратимого и необратимого действия, в том числе фосфорорганическими соединениями, при рентгенологических исследованиях ЖКТ, при необходимости уменьшения тонуса желудка и кишечника, бронхиальная астма, бронхит с гиперпродукцией слизи, бронхоспазм, ларингоспазм, профилактика. В офтальмологии с целью расширения зрачка и достижения паралича аккомодации. Определение истинной рефракции глаза, исследование глазного дна, создание функционального покоя при воспалительных заболеваниях и травмах глаза, эрит, эридоциклит, хореоидит, кератит, тромбоэмболия и спазм центральной артерии сетчатки. Нежелательные реакции, сухость слизистых и кожи, атония кишечника, нарушение зрения, головная боль, головокружение, бессонница, спутанность сознания, эйфория, галлюцинации, медриаз, паралич аккомодации, нарушение тактильного восприятия и другие. Эпинефрин. В случаях, когда блокады сердца приводит к асистолии в качестве средства неотложной помощи, показано применение эпинефрина, адреналина. Механизм действия. Облегчение проводимости путем стимуляции бета-1-адренорецепторов, атипичных кардиомиоцитов. Показания. Аллергические реакции немедленного типа, в том числе крапивница, ангионевротический шок, анафилактический шок развивающиеся при применении ЛС, сывороток, переливании крови, употребление пищевых продуктов, укусах насекомых или введение других аллергенов, бронхиальная астма, купирование приступа, не поддающегося лечению агонистами бета-2 адренорецепторов, тяжелые формы бронхоспазма, асистолия, в том числе на фоне остро развившейся АВ-блокады третьей степени, кровотечение из поверхностных сосудов кожи и слизистых оболочек, в том числе из десен для удлинения действия местных анестетиков, открытоугольная глаукома для расширения зрачка, внутриглазная гипертензия, приопизм, нежелательные реакции, головная боль, тревожное состояние, тремор, головокружение, нервозность, усталость, психоневротические расстройства, психомоторное возбуждение, дезориентация, нарушение памяти, агрессивное или паническое поведение, шизофреноподобные расстройства, паранойя, чрезмерное повышение АД тахикардия, сменяющаяся брадикардией, нарушение ритма, в том числе фибрилляция предсердий и желудочков, и другие. Раздел 2. Лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний органов пищеварения. Пищеварение – процесс механической и химической обработки пищи в органах желудочно-кишечного тракта, прежде всего в ротовой полости, желудки кишечнике при котором происходит расщепление сложных молекул пищи на более простые с помощью ферментов слюны и поджелудочной железы, а также желчи, выделяемой печенью, после чего вещества через кишечную стенку всасываются в кровь и лимфу и далее разносятся по организму. Регуляция субъективного ощущения необходимости начала, аппетита или прекращения насыщения приема пищи осуществляется центрами голода и насыщения, расположенными в гипоталамусе. При этом стимуляция адренорецепторов в ЦНС приводит к угнетению центра голода, а стимуляция серотонинергической передачи в головном мозге активирует центр насыщения. Глава пятая. Лекарственные средства, влияющие на аппетит. Лекарственные средства, влияющие на аппетит, применяются при различных расстройствах пищевого поведения, и соответствующей мотивации, к которым относятся, например, анорексия патологическое отсутствие аппетита и булимия патологическое стремление к перееданию обжорству. Классификация. Исходя из показаний к применению и конечных целей лечения, препараты, влияющие на чувство голода, можно классифицировать на: первое лекарственные средства усиливающие аппетит, второе лекарственные средства угнетающие аппетит, анорексигенные средства Средства, стимулирующие аппетит. К лекарственным средствам, стимулирующим аппетит, относятся горечи и препараты, обладающие иным механизмом стимуляции центра голода в ЦНС. Горечи. Горечи — лекарственные препараты растительного происхождения, обладающие горьким вкусом и применяемые для повышения аппетита и улучшения пищеварения. К таким препаратам относятся настойка полыни горькой, корневища аира болотного корень одуванчика лекарственного и другие. Механизм действия. Механизм действия горечи преимущественно обусловлен стимуляцией рецепторов слизистой оболочки рта, языка и желудка, усилением желудочной секреции, что в конечном итоге приводит к рефлекторному возбуждению центра голода и улучшению пищеварения. Эффект данных препаратов развивается только на фоне приема пищи, поэтому применять их рекомендуется за 20-30 минут до еды. Показания. Патологическое снижение аппетита, анорексия, хронический холецистит. Противопоказания. Гиперчувствительность, непереносимость компонентов препарата, язвенная болезнь желудка. Нежелательные реакции, аллергические реакции. Другие ЛС, обладающие стимулирующим влиянием на аппетит в качестве побочного действия. Некоторые психотропные средства. Аминозин, амитриптилин, лития карбонат Нейротропные гипотензивные средства, клофелин. Анаболические стероиды обладают стимулирующим влиянием на аппетит. Средства, угнетающие аппетит. Анорексигенные средства. Анорексигенные средства применяют при избыточной массе тела и патологических состояниях, сопровождающихся повышенным аппетитом. Классификация. 1. Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина. Сибутрамин. Второе – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – флуоксетин. Третье – аналоги глюкогоноподобного пептида-1, ГПП-1, лироглутит. Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина – сибутрамин. Ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина преимущественно используются в клинической практике как антидепрессанты, однако некоторые из них, обладая выраженным анорексигенным действием, в комплексе с обязательными физическими упражнениями и изменением образа жизни, могут быть использованы для снижения массы тела у лиц, страдающих ожирением или нервной булимией. Механизм действия данной группы препаратов обусловлен увеличением концентрации норадреналина и серотонина в ЦНС, что приводит к стимуляции адренергической и серотонинергической систем и, как следствие, способствует увеличению чувства насыщения и снижению потребности в пище. Показания. Снижение массы тела у взрослых с алиментарным ожирением, имеющих ИМТ, индекс массы тела, больше 30 кг на квадратный метр, либо у пациентов с ИМТ более 27 кг на квадратный метр и факторами риска, такими как сахарный диабет второго типа, нарушение обмена липидов в комплексе с физической нагрузкой и низкокалорийной диетой. Лекарственные взаимодействия. Важно помнить, что совместное применение ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина и препаратов из группы ингибиторов моноаминооксидазы МАО противопоказано в виду риска развития серотонинового синдрома. Нежелательные реакции. Депрессия, отеки, сухость во рту, бессонница, эмоциональная лоббильность, тревожность, судороги, нарушение функции печени, повышение АД. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, так же как и неселективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина, преимущественно применяются врачами для терапии депрессивных расстройств. Однако некоторые из них, например, флуоксетин, могут быть также использованы для лечения патологических состояний, характеризующихся склонностью к неумеренному приему пищи. Механизм действия, снижение аппетита на фоне приема флуоксетина достигается за счёт стимуляции серотониновых рецепторов и активации центра насыщения в ЦНС. Показания. Депрессия различной этиологии, обсессивно-компульсивное расстройство, нервная булимия. Лекарственное взаимодействия Важно помнить, что совместное применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и препаратов из группы ингибиторов моноаминооксидазы, МАО, противопоказано ввиду риска развития серотонинового синдрома. Нежелательные реакции, мания, усиление суицидальных тенденций, депрессия, тревога, бессонница, раздражительность, снижение либидо и другие. Аналоги глюкогоноподобного пептида-1, ГПП-1, лироглутит. Аналоги ГПП-1 обладают гипогликемическими свойствами, влияют на регуляцию концентрации глюкозы и аппетит. Механизм действия. Рероглутит снижает общую массу тела и массу жировой ткани путем регулирования аппетита, усиливая чувство сытости и снижая чувство голода, тем самым снижая количество потребляемой пищи. Показания. Снижение массы тела у взрослых и подростков с ожирением, имеющих ЭМТ более 30 кг на квадратный метр, либо у взрослых с ЭМТ более 27 кг на квадратный метр и факторами риска, такими как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, нарушение обмена липидов в комплексе с физической нагрузкой и низкокалорийной диетой, нежелательные реакции, гипогликемия, бессонница, астения, диарея. Глава 6 Противорвотные средства. Рвота – рефлекторный защитный акт, направленный на освобождение желудка от раздражающих и токсичных веществ. Рвота развивается при возбуждении рвотного центра в продолговатом мозге. Раздражение вестибулярного аппарата, рецепторов глотки и слизистой оболочки желудка может вызвать возбуждение рвотного центра и непосредственно рвоту. Рвотный центр иннервирует М-холинорецепторы, триггерную зону д 2 и 5H3 рецепторы, вестибулярные ядра М1-холинорецепторы и H1-рецепторы, висцеральную афферентную систему, возбуждаемую стимулами от глотки и желудка, 5-HT3 рецепторы. Противорвотные средства. Противорвотные средства — препараты, подавляющие рвоту и тошноту, подразделяются на несколько классов, в зависимости от рецепторов, на которые они воздействуют. Классификация. Первое. Блокаторы дофаминовых Д2 рецепторов. Галоперидол, метаклопромид, демперидон. Второе блокаторы 5-HT3 рецепторов. Андансетрон, гранисетрон, палонасетрон. Третье блокаторы НК1 рецепторов. Апрепетант, нетупетант, фасопрепетант. Четвертое. блокаторы М-холинергических рецепторов. Гиосцина, бутилбромид. Пятое блокатор гистаминовых H1 рецепторов. Максастин. Шестое комбинированные. Нетупетант плюс Аполлоносатрон. Блокаторы дофаминовых Д2-рецепторов. Галлоперидол оказывает выраженное антипсихотическое и противорвотное действие, блокируя центральные дофаминовые Д2-рецепторы в триггерной зоне рвотного центра. Показания. Длительно сохраняющиеся икоты рвота психозы, тики. Нежелательные реакции. Экстрапирамидные расстройства, паркинсонизм, акатизия. Метаклопромид — специфический блокатор дофаминовых Д2 и серотониновых 5-HT3 рецепторов. Угнетает хеморецепторы, триггерной зоны ствола головного мозга, оказывает центральное противорвотное действие, проникая через ГЭБ. Гематоэнцефалический барьер. Показания. Лечение тошноты и рвоты. Нежелательные реакции. Депрессия, сонливость, астения, снижение АД. Домперидон. Селективный блокатор дофаминовых Д2 рецепторов, Оказывает гастрокинетическое и противорвотное действие. Не оказывает центральных побочных эффектов, так как, в отличие от метаклопромида, не проникает через ГЭБ. Показания. Лечение тошноты и рвоты. Нежелательные реакции, головокружение, судороги. Блокаторы 5HT3-рецепторов. Селективные блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов анденситрон, граниситрон, полоносатрон, расположенный в окончаниях блуждающего нерва, триггерной зоне дна четвертого желудочка и ядре солитарного тракта ствола мозга. Не взаимодействует с другими серотонинергическими и дофаминергическими рецепторами. Показания. Профилактика и лечение тошноты и рвоты при проведении химиотерапии и лучевой терапии. Нежелательные реакции, головокружение, запор, снижение АД. Блокаторы НК1 рецепторов. Апрепитант, нетупитант, фасопрепитант. Селективные высокоафинные антагонисты рецепторов нейрокинина-1 субстанции P предупреждают развитие рвоты за счет длительного центрального действия. Показания. Профилактика и лечение тошноты и рвоты при проведении химиотерапии и лучевой терапии. Нежелательные реакции. Снижение аппетита и кота, испепсия, утомляемость. Блокаторы м холинорецепторов, гиасцина, бутилбрамид. Гиасцина бутилбрамид оказывает местное спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних органов за счет ганглиоблокирующей и антимускариновой активности препарата, не проникает через ГЭБ. Показания. Почечная и желчная колика, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, нежелательные реакции кожные реакции, тахикардия, сухость во рту. Блокатор гистаминовых H1 рецепторов, моксостин, обладает антигистаминными и седативными свойствами, оказывает противорвотный и антихолинергический эффект. Уменьшает головокружение. Действие обусловлено непосредственным снижением возбудимости рвотного центра и хеморецепторной пусковой зоны. Показания. Профилактика тошноты и рвоты при болезни движения. Профилактика головокружения различной этиологии. Нежелательные реакции. Снижение настроения, диарея, тахикардия, сыпь. Комбинированные средства. Нетупетант плюс палонасетрон. Нетупетант является селективным антагонистом рецепторов нейрокинина 1 субстанции P. Палонасетрон является антагонистом рецептора 5HT3. Показания Профилактика острой и отсроченной тошноты и рвоты, вызванной химиотерапией. Нежелательные реакции, головная боль, запор, усталость. Глава 7. Лекарственные средства, применяемые при нарушении экскреторной функции пищеварительных желез. После измельчения и первоначальной ферментной обработки в ротовой полости пища попадает в желудок и двенадцатиперстную кишку, для последующей ферментации. По субстратной специфичности ферменты делятся на несколько основных групп. Протеазы, пептидазы расщепляют белки до коротких пептидов или аминокислот: пепсин, трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза, эластазы. Липазы расщепляют липиды до жирных кислот и глицерина. Карбогидразы гидролизуют углеводы, например, крахмал или сахара, до да простых сахаров, таких как глюкоза. Нуклеазы Расщепляют нуклеиновые кислоты до нуклеотидов. Основными пищеварительными железами, секретирующими ферменты, являются слюнные, желудочные и поджелудочные. Важную роль в процессе пищеварения играют также соляная кислота, выделяемая обкладочными клетками желудка, и желчь, продуцируемая печенью. Нарушение экскреторной функции пищеварительных желез приводит к нарушению пищеварения, диспепсия, и всасывание пищи, маль-абсорбции, что клинически может проявляться ощущением боли и тяжести в животе, отрыжкой, вздутием и урчанием в животе, диареей, стеотареей, наличием непереваренного жира в стуле, снижением массы тела, белковой и витаминной недостаточностью, обезвоживанием, нарушениями электролитного баланса. Для коррекции расстройств пищеварения, вызванных недостаточностью ферментативной функции пищеварительных желез, применяют средства заместительной терапии, которые можно классифицировать на первое монокомпонентные препараты содержащие в своем составе только панкреатин второе поликомпонентные препараты в состав которых входят различные комбинации веществ принимающих участие в процессе химической обработки пищи емцелюлаза плюс желчие компоненты плюс панкреатин диметикон плюс панкреатин трипсин плюс хоттрипсин третье Ферменты растительного происхождения в различных комбинациях. папаин плюс грибковая диастаза плюс семитикон. папаин плюс грибковая диастаза плюс семитикон плюс активированный уголь плюс никотинамид. Ферментные препараты выпускаются, как правило, в виде дрожжей или таблеток диаметром 5 мм, покрытых кишечно-растворимой оболочкой, защищающей ферменты от высвобождения в желудке и разрушения соляной кислоты желудочного сока. Однако из желудка одновременно с пищей могут эвакуироваться твердые частицы, диаметр которых составляет не более 2 мм. Более крупные частицы, в частности препараты в таблетках или драже, эвакуируются в межпищеварительный период, когда пищевой химус, жидкая кашица, образующаяся вследствие перемешивания в полости желудка пищи и желудочного сока, отсутствует в 12 кишке. В результате препараты не смешиваются с пищей и не участвуют в процессах пищеварения. Для обеспечения быстрого и гомогенного смешивания с пищевым химусом были созданы высокоактивные ферментные препараты в виде мини-микросфер, которые равномерно перемешиваются с пищей и постепенно поступают в двенадцатиперстную кишку. Когда мини-микросферы достигают тонкой кишки, PH выше 5,5, кишечно-растворимая оболочка разрушается, происходит высвобождение ферментов с риполитической, амилолитической и протеолитической активностью, которая обеспечивают расщепление жиров, крахмалов и белков. Это позволяет максимально имитировать физиологические процессы пищеварения, когда панкреатический сок выделяется порциями в ответ на периодическое поступление пищи из желудка. Размельчение или разжевывание мини-микросфер, а также добавление их к пище с pH выше 5,5, приводит к разрушению их оболочки, защищающей от действия желудочного сока. Существуют также лекарственные формы ферментов в виде капсул с микрогранулами или микротаблетками, покрытых кислотоустойчивой оболочкой, обеспечивающих более быстрое и равномерное перемешивание пищеварительных ферментов с кишечным содержимым. Панкреатин. Панкреатин — ферментный препарат, выделяемый из поджелудочной железы крупного рогатого скота, стимулирующий пищеварение в желудке и кишечнике. Механизм действия. Панкреатин содержит экскреторные панкреатические ферменты липазу, альфа-амилазу, трепсин, химотрепсин, которые способствуют расщеплению белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот и крахмала до декстринов и моносахаров. Препарат снижает панкреатическую секрецию за счет разрушения регуляторного холецистокинин-релизинг-фактора, в результате чего уменьшается давление в протоках и паренхиме поджелудочной железы. Достигается функциональный покой органа. Желчные кислоты. Желчные кислоты, являющиеся одним из компонентов желчи, вещества, синтезируемые в печени из холестерина и выделяемые в двенадцатиперстную кишку, играют важную роль в процессах пищеварения. Механизм действия. Желчные кислоты нейтрализуют кислую среду химуса, поступающего из желудка. Эмульгируют жиры, превращают жир, поступающий с пищей, в мелкие капли. Обеспечивают всасывание жирорастворимых витаминов, витамины А, Д, Е, К. Стимулируют перистальтику кишечника. Гемицеллюлаза. Гемицеллюлаза, фермент, биологическая роль которого заключается в расщеплении целлюлозы, основной состав части растительной клеточной стенки. Гемицеллюлаза не продуцируется в организме человека, но синтезируется и секретируется бактериальной флорой кишечника. Механизм действия. Данное вещество улучшает переваривание растительной пищи, снижает газообразование и вздутие живота. Папаин. Протеолитический растительный фермент, который, который в значительных количествах содержится в дынном дереве, папайе, откуда и пошло его название. Механизм действия. По характеру действия папаин называют растительным пепсином, то есть данный фермент способствует расщеплению белков до аминокислот. Грибковая диастаза. Грибковая диастаза — фермент, полученный из культуры аспергиллус арицзая. В отличие от панкреатической, грибковая диастаза обладает повышенным спектром активности в более широком диапазоне pH. Механизм действия. Данный фермент — расщепляет полисахариды, крахмал, гликоген на простые дисахариды, мальтозу и мальтотриозу. Под действием 1 грамма грибковой диастазы возможно расщепление до 800 грамм сухого крахмала. Пеногасители, диметикон, семетикон. Пеногасители, ветрогонные средства, не являются ферментными средствами, однако активно используются в комбинациях с ними. Так как позволяют снизить дискомфорт в животе, вызванный повышенным газообразованием вследствие нарушений переваривания пищи, избыточного роста микрофлоры кишечника, дисбактериоза и так далее. Механизм действия. Пеногасители снижают поверхностное натяжение пузырьков газа в пищеварительном тракте, приводя к их разрыву. Высвобождающиеся при этом газы поглощаются стенками кишечника или выводятся благодаря перистальтике, уменьшая их концентрацию в кишечнике. Показания к применению препаратов заместительной терапии недостаточности ферментативной функции пищеварительных желез. Лекарственные препараты пищеварительных ферментов применяются при патологических состояниях, сопровождающихся недостаточностью внешнесекреторной функции поджелудочной железы, хронический панкреатит, муковисцидоз и прочее. Хронических и воспалительно-дистрофических заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, в после резекции или облучения этих органов, сопровождающихся нарушениями переваривания пищи, для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешности в питании, а также при нарушениях жевательной функции при малоподвижном образе жизни. Нежелательные реакции. Аллергические реакции. При длительном употреблении в высоких дозах возможны гиперурикемия и гиперурикурия, Ингибиторы протеолитических ферментов, протеаз. Ингибиторы протеаз, апротенин, ЛС, подавляющие активность протеолитических ферментов поджелудочной железы, трипсин, химотрипсин и других протеаз крови и тканей, плазмин, колликриин и другие. Подавление активности панкреатических ферментов необходимо при заболеваниях, сопровождающихся их активациях в тканях поджелудочной железы которая может возникать вследствие нарушения проходимости протоков поджелудочной железы, например, при остром панкреатите, обострении хронического панкреатита, травмах или раке поджелудочной железы, отеки стенки двенадцатиперстной кишки после приема алкоголя и так далее В этих условиях активируется фермент цитокиназа, стимулирующий переход протеолитических ферментов из неактивной формы, трипсиноген, в активную, трипсин, не в просвете кишечника, а в самой железе, что приводит к самоперевариванию поджелудочной железы и окружающих тканей. Одновременно увеличивается образование кининов, бродикинина в плазме крови и каликриина в тканях, вызывающих нарушение микроциркуляции в железе, вазодилатацию и повышение проницаемости сосудов, в результате которых развивается отек железы с очаговыми кровоизлияниями. По причине нарушения оттока в двенадцатиперстную кишку Часть активных панкреатических ферментов, трипсин или паза, попадает в кровь и вызывает развитие коллапса, лейкоцитоза, анемии, геморрагии, поражения капилляров, нарушения свертываемости крови, а также жировые некрозы и плевриты. Из-за высокой интоксикации у таких пациентов возможен летальный исход. Механизм действия. Ингибиторы протеаз инактивируют циркулирующие в крови трипсин плазмин и другие протеазы, устраняют токсимию, блокируют свободные кинины и тем самым предупреждают прогрессирование деструктивного процесса в поджелудочной железе, неконтролируемый фибринолиз и другие тяжелые осложнения. Блокада плазмина на фоне применения данных препаратов понижает фибринолитическую активность крови, тормозит фибринолиз и приводит к повышению свертываемости крови. Показания. Панкреатит, острый и обострение хронического. Панкреонекроз. Профилактика послеоперационного панкреатита. Кровотечения связаны с повышенным фибринолизом. Кагуалопатии. В настоящий момент применение препарата по данному показанию ограничено в связи с высоким риском возникновения серьезных нежелательных реакций. Нежелательные реакции. Повышение риска развития инфаркта миокарда, особенно при использовании высоких доз препарата, психотические реакции, галлюцинации, тромбозы, тромбофлебит и другие. Желчегонные средства. Желчегонные средства – это ЛС, усиливающие желчеобразование или способствующие выделению желчи в двенадцатиперстную кишку. Как уже отмечалось ранее, желчь играет важную роль для нормального функционирования ЖКТ и процесса пищеварения, в процессе которого она из желчного пузыря выделяется в двенадцатиперстную кишку. Выделение желчи регулируется холецистокинином, который при поступлении химуса в двенадцатиперстную кишку стимулирует сокращение желчного пузыря. По мере продвижения по кишечнику основная часть желчи всасывается через его стенки вместе с питательными веществами, остальная, около 1 трети, удаляется с фекалиями. В состав желчи входят желчные кислоты, фосфолипиды, иммуноглобулины, холестерин, билирубин. Причиной нарушения образования или оттока желчи в двенадцатиперстную кишку могут быть заболевания печени, дискинезия желчевыводящих путей повышение литогенности желчи, склонность желчи к образованию желчных камней и прочее. Классификация. В зависимости от ведущего механизма действия выделяют первое — холеретики, второе — холекинетики, третье — холелитики. Это деление является достаточно условным, так как большинство желчегонных средств обладают одновременно эффектами нескольких групп. Холеретики. Холеретики. Лекарственные средства, усиливающие образование желчи и желчных кислот гепатоцитами. Классификация. 1. Препараты, содержащие желчные кислоты и желчь в комбинации с другими веществами. Активированный уголь плюс желчь плюс крапивы двудомные листья, плюс чеснока посевного луковицы, желчь плюс поджелудочной железы порошок, плюс слизистой тонкой кишки и порошок, гемоцеллюлаза, плюс желчекомпоненты, плюс подкреатин. Второе. Синтетические холеретики. Гемикромон. Третье. Холеретики растительного происхождения. Бессмертника песчаного цветков сумов флавоноидов, кукурузы-столбики с рыльцами, пижмы обыкновенной цветки, шиповника плодов-экстракт, корень куркумы, листья, артишока, гибискуса-цветки и другие. Механизм действия. Желче, содержащие холеретики. Активированный уголь плюс желчь плюс крапивы двудомные листья, плюс чеснока посевного луковицы, желчь плюс поджелудочной железы порошок, плюс слизистой тонкой кишки порошок, гемицеллюлаза, плюс компоненты плюс панкреатин, повышают секрецию желчи за счет стимуляции секреторной функции паренхимы печени. Кроме того, они стимулируют рецепторы слизистой оболочки тонкого кишечника, что рефлекторно усиливает образование желчи. Повышают осматическую фильтрацию в желчные протоки воды и электролитов. Усиливают ток желчи по желчным путям. Повышают содержание в желчи халатов, солей желчных кислот, что снижает риск образования холестериновых камней. Усиливают переваривающую и двигательную активность тонкого кишечника. В этой группе препараты, являющиеся желчными кислотами, в большей мере увеличивают объем желчи, а препараты, содержащие желч животных, в большей мере повышают содержание халатов. Препараты, содержащие желчные кислоты и желчь, являются средствами заместительной терапии при эндогенной недостаточно желчных кислот. Синтетические холеретики. Синтетические холеретики, гемикромон, искусственно созданные лекарственные средства, увеличивающие образование желчи в печени и улучшающие ее отток. Механизм действия. Усиливает образование и выделение желчи расслабляет гладкую мускулатуру желчевыводящих путей и сфинктера ОДДИ, уменьшают застой желчи, предупреждают кристаллизацию холестерина и образование желчных камней, не снижают перистальтику ЖКТ и АД. Показания. Дискинезии желчевыводящих путей и сфинктера ОДДИ, холилитиаз, патологические состояния, характеризующиеся гипосекрецией желчи нежелательные реакции аллергические реакции метеоризм диарея боли в животе изъязвление слизистой жкт и другие холеретики растительного происхождения препараты этой группы пижмы обыкновенные цветки бессмертника песчаного цветки шиповника плодов экстракт желчегонные сборы повышают секрецию желчи содержание в ней халатов уменьшают вязкость желчи большинство фитопрепаратов повышают тонус желчного пузыря с одновременным расслаблением гладкой мускулатуры желчных путей и сфинктеров желчевыводящих путей, а также нормализуют и стимулируют секрецию желез желудка, поджелудочной железы, повышают ферментативную активность желудочного сока, усиливают перистальтику кишечника. Показания. Дискинезии желчевыводящих путей, холеритиаз, патологические состояния, характеризующиеся гипосекрецией желчи, нежелательные реакции. Аллергические реакции, метеоризм, диарея, боли в животе, изъязвления, слизистые ЖКТ и другое. Холикинетики. Холикинетики, сорбитол, ксилит, карловарская соль раздражают рецепторы слизистой оболочки кишечника, что вызывает выделение холецистокинина, способствующего сокращению желчного пузыря и расслаблению желчевыводящих путей, расслабляют сфинктер Одди. Большинство препаратов обладают также холесекретарной и противовоспалительной активностью. Показания. Гипотония желчного пузыря с застоем желчи, дискинезии желчевыводящих путей. Нежелательные реакции. Диарея, боли в животе, аллергические реакции и другое. Холилитики. Холилитики — это ЛС, снижающие тонус желчных путей. Эти препараты оказывают спазмолитическое действие в отношении различных отделов ЖКТ, в том числе ослабляют спастические явления в желчевыводящих путях и облегчают отхождение желчи. Классификация. первая Нейротропные спазмолитики. Платифилин. Второе. Миотропные спазмолитики. Дротевирин. Нейротропные спазмолитики. Нейротропные спазмолитики, платифилин, действуют на этапе передачи нервного импульса с окончаний парасимпатических волокон, блокируя Холинергические рецепторы, расположенные на расположенные на постсинаптической мембране гладких мышц внутренних органов и сосудов. Механизм действия. Платифелин неселективный М-холиноблокатор, расслабляет гладкую мускулатуру внутренних органов и сосудов, в том числе сфинктера Одди и желчевыводящих путей, облегчая отток желчи. Показания. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, для купирования спастических болей. Нежелательные реакции: сухость во рту, нарушение зрения, атании кишечника, головокружение, тахикардия, затруднение мочеиспускания. Миотропные спазмолитики. Миотропные спазмолитики, в отличие от нейротропных, воздействуют непосредственно на гладкомышечные клетки, изменяя ионный баланс в клеточной мембране. В результате запускаются сложные биохимические реакции, приводящие к уменьшению сократительной деятельности клеток и расслаблению гладких мышц. Снимается спазм, расширяются желчные протоки, холиспазмолитическое действие, мочеточники, снижается тонус кровеносных сосудов. Классификация. Первое. Неселективные. Дротоверин, поповерин. Второе. Селективные. Мебиверин. Механизм действия неселективных миотропных спазмолитиков обусловлен ингибированием фермента фосфодиэстеразы. В результате в клетке происходит накопление САМФ, вследствие чего снижается поступление ионизированного кальция в гладкомышечные клетки, что, в свою очередь, ведет к снижению тонуса и расслаблению гладких мышц, внутренних органов и сосудов. Механизм действия селективных миотропных спазмолитиков мебиверин связан с блокадой быстрых натрий-каналов клеточной мембраны миоцита, что приводит к нарушению входа ионов натрия в клетку, блокаде входа ионов кальция и препятствует сокращению мышечных волокон. Действует только на гладкую мускулатуру ЖКТ и билиардного тракта. В 20-40 раз эффективнее попаверина по способности расслаблять сфинктер Одди. Устраняет спазм, не угнетая перистальтику кишечника. Не оказывает холиноблокирующего действия. Показания. Данная группа препаратов применяется при спазмах органов ЖКТ, в том числе желчевыводящих путей кишечной и желчной колики, синдроме раздраженного кишечника. Нежелательные реакции, аллергические реакции, резкое снижение АД и другое. Глава 8. Холилитолитические средства. Холилитолитические средства содержат в своем составе хенодезоксихолевую и урсодезоксихолевую кислоту, которые способны растворять образующиеся в желчном пузыре холестериновые камни. Механизм действия обусловлен способностью данных препаратов понижать содержание холестерина в желчи за счет нарушения его всасывания в кишечнике и подавления синтеза в печени. Вследствие угнетения фермента 3-гидрокси-3-метилглутарил кофермент А-редуктазы, что препятствует образованию новых камней. Кроме того, препараты образуют с холестерином жидкие кристаллы, что способствует растворению желчных камней. Показания. Растворение холестериновых камней желчного пузыря, белиарный рефлюкс-гастрит, хронические заболевания печени в составе комплексной терапии и другое. Нежелательные реакции, диарея, нарушение функции печени, боли в эпигастрии, тошнота и другое. Глава 9. Гепатопротекторы. Печень выполняет множество жизненно важных функций в организме нейтрализует токсины внутреннего и внешнего происхождения, в том числе лекарства, алкоголь, синтезируют белки крови, вырабатывает желчи и так далее. Функциональная активность печени снижается с возрастом. В то же время погрешности в питании, вредные привычки, стрессы, применение лекарств приводят к перегрузкам в ее работе. На печень отрицательно влияют многие заболевания, например, сердечно-сосудистые, изменяющие кровоснабжение тканей. Длительное воздействие таких перегрузок приводит к нарушению жизнедеятельности клеток печени, гепатоцитов, снижению их функций, развитию хронических заболеваний печени. Важным фактором развития хронических заболеваний печени является метаболический синдром, синдром резистентности к инсулину, который приводит к дисбалансу липидного обмена. При этом усиливается расщепление триглицеридов в жировой ткани, и в печень попадает избыточное количество свободных жирных кислот. Их количество увеличивается в 20-30 раз по сравнению с нормой. Поскольку ферментная система печени не в состоянии метаболизировать избыток жирных кислот, в митохондриях гепатоцитов блокируется их бета-окисление в цикле Крепса, и в гепатоцитах формируются липидные вукуоли, развивается стеатоз, жировая дистрофия печени. На фоне стеатоза запускаются процессы перекосного окисления липидов, нарушающие строение клеточных мембран, и развивается воспалительный процесс – стеатогепатит с возможным формированием фиброза, некроз гепатоцитов и заменой их соединительной тканью, и цирроза – нарушение всех функций печени. В результате нарушаются процессы обмена веществ и регенерации гепатоцитов, снижается детоксикационная функция печени. Для защиты гепатоцитов от повреждения различными химическими веществами применяются гепатопротекторы. Гепатопротекторы – это ЛС, повышающие устойчивость гепатоцитов к воздействию повреждающих факторов и способствующие восстановлению их функций. При использовании гепатопротекторов необходимо помнить, что их применение позволяет лишь частично убрать симптомы поражения печени и стимулировать регенерацию ее клеток. Для полного выздоровления необходимо воздействовать на причину заболевания, поэтому при выборе гепатопротекторов необходимо проконсультироваться с врачом. Классификация. Не существует общепринятой классификации этих препаратов. В России выделяют: первое лекарственные средства, содержащие фосфолипиды. Второе средства, содержащие аминокислоты. Третье средства, содержащие естественные или полусинтетические флаволигнаны и флавоноиды расторопши. Четвёртое средства, содержащие витамины и антиоксиданты. Теоктовая кислота. Пятое другие ЛС, обладающие гепатопротекторным действием. Средства, содержащие эссенциальные фосфолипиды. Эссенциальные, необходимые фосфолипиды, ЭФ, это сложные вещества природного происхождения, представляющие собой диглицериновые эфиры, холинфосфорной кислоты, фосфатидилхолин и ненасыщенные жирные кислоты, линолевая, линоленовая, олеиновая. Фосфолипиды являются основным структурным компонентом всех клеточных мембран и органелл, митохондрий. Участвуют в процессах молекулярного транспорта, выделения и дифференцировки клеток, стимулируют активность ферментных систем. Механизм действия ЭФ связан с заместительным эффектом. ЭФ по химической структуре соответствует эндогенным внутренним фосфолипидам и, встраиваясь в клеточные мембраны и митохондрии поврежденных гепоцитов, восстанавливают их структурно-функциональную целостность, способствуют регенерации. Ненасыщенные жирные кислоты фосфолипидов способствуют повышению активности и текучести мембран, предотвращают параллельное расположение фосфолипидов в мембране, в результате чего уменьшается плотность фосфолипидных структур, нормализуется проницаемость. Препараты ЭФ при курсовом лечении нормализуют метаболизм и процессы микроциркуляции в печени восстанавливают ее детоксикационную функцию, снижают жировую дистрофию и некроз гепатоцитов, что проявляется улучшением биохимических показателей, снижением уровня сывороточных трансаминаз, АЛТ и АСТ, а также проявляют гиполипидемический нормализуют липидный состав, и гипогликемический, повышают чувствительность инсулиновых рецепторов эффекты. Показания. Комплексная терапия заболеваний, сопровождающихся массивной гибелью клеток печени, при аутоиммунном гепатите, хроническом вирусном гепатите B и C, лекарственных и алкогольных поражениях печени, отравлениях, жировой дистрофии и циррозе печени, печеночной недостаточности, операциях в гепатобилиарной области, а также при токсикозе беременности, лучевой болезни, псориазе и другом. При острых гепатитах применение требует осторожности либо отказа от использования, поскольку может способствовать усилению активности процесса и усилению холестаза, нарушение выработки оттока и секреции желчи в двенадцатиперстную кишку. противопоказания индивидуальная непереносимость. Нежелательные реакции, дискомфорт в области живота, нарушение стула по типу диарея и другое. Фосфолипиды, фосфатидилхолин плюс натрия глицеризинат глицерат. Комбинированный гипотопротекторный препарат с противовирусным и иммуномодулирующим действием. Механизм действия. Фосфолипиды восстанавливают структуру и функционирование гепатоцитов. Глицерат обладает противовоспалительным действием, подавляет размножение вирусов, стимулирует выработку интерферонов, естественных лимфоцитов, киллеров и фагоцитов, а также за счет детергентных свойств обеспечивает эмульгирование фосфатидилхолина в кишечнике. Показания. Вирусный гепатит, нарушение функции печени, жировой гепатоз, интоксикация и другие. Противопоказания. Беременность, лактация, детский возраст до 12 лет. Нежелательные реакции, кожная сыпь, аллергические реакции и другие. Эссенциальные фосфолипиды плюс метионин. Комбинированный гипотопротекторный препарат, положительно влияющий на все виды обмена веществ, жировой, белковый углеводный. Механизм действия. Метионин является донатором метильных групп, необходимых для синтеза холина. Увеличение содержания холина способствует усилению синтеза эндогенных фосфолипидов и уменьшению отложения в печени нейтрального жира. Метионин также необходим для обезвреживания ксенобиотиков. При атеросклерозе снижает концентрацию холестерина и повышает концентрацию фосфолипидов крови. Метионин и ЭФ, входящие в состав препарата, усиливают действие друг друга, являясь источником эндогенных и экзогенных фосфолипидов соответственно улучшает функциональное состояние клеток печени и оказывают гепатопротекторный эффект. Метионин также участвует в обмене серосодержащих аминокислот, в синтезе эпинефрина, креатинина и других биологически активных соединений. Преобразует действие гормонов, витаминов B12, C, фолиевой кислоты, ферментов, белков, участвует в реакциях переметилирования, дезаминирования, декарбоксилирования. Показания: жировая дистрофия печени, нарушение функции печени, в составе комплексной терапии для лечения псориаза, атеросклероза и сахарного диабета. Противопоказания. Гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет, тяжелая печеночная недостаточность и другие. Нежелательные реакции, аллергические реакции. Средства, содержащие аминокислоты. Основными гепатопротекторными аминокислотами являются метионин, арнинид и адеметионин. Метионин, донатор метильной группы, участвует в процессах метилирования, обладает липотропным влиянием, нормализует синтез фосфолипидов и холина. Показания. Комплексное лечение заболеваний печени, токсический гепатит, гепатоз, в том числе алкогольный, цирроз, интоксикация и так далее Комбинированная терапия дефицита белка различного происхождения атеросклероза. Противопоказания. Вирусный гепатит, тяжелая почечная недостаточность. Нежелательные реакции, тошнота, рвота. L-орнитин, L-аспартат. В течение 15-25 минут после приема препарат ассоциирует на естественные для организма человека аминокислоты арнитин и аспартат, снижает повышенный уровень аммиака в организме. Механизм действия. Действие препарата связано с его участием в орнитиновом цикле Крепса-Гензилейта, образовании мочевины из аммиака. арнитин активирует работу цикла, восстанавливая активность ферментов клеток печени, орнитин-карбомоил-трансферазы и карбомоил-фосфат-синтетазы, а также является основой для синтеза мочевины. Аспартат стимулирует фермент глутамат-синтетазу, который также принимает участие в обезвреживании свободного аммиака превращая его в нетоксичную форму – глутамин. Кроме этого, аспартат оказывает дополнительное гепатопротекторное действие за счет превращения в аланин, который снижает выделение энзимов из гепатоцитов и снижает активность печеночных трансаминаз. Препарат способствует снижению высокого уровня аммиака, используется при нарушении функций головного мозга, ассоциированных с нарушением функций печени, а также при жировой дистрофии и токсическом гепатите. Усиливает выработку инсулина и самототропного гормона. Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания. Способствует уменьшению астенического, диспептического и болевого синдромов, а также нормализации повышения массы тела при стеатозе и стеатогепатите. Показания. Гепатиты различной этиологии. Неалкогольный, стеатогепатит, особенно при печеночной энцефалопатии и циррозе печени. Противопоказания – выраженная почечная недостаточность, нежелательные реакции, аллергические реакции. Адемитианин – гепатопротекторный препарат с антидепрессивной активностью. Дополнительно проявляет детоксикационный, нейропротекторный, антиоксидантный, регенерирующий и антифиброзирующий эффекты. Механизм действия. Адемитианин участвует в реакциях трансметилирования, трансульфатирования, трансаминирования. В реакциях трансметилирования адометионин донирует метильную группу для синтеза фосфолипидов клеточных мембран, нейротрансмиттеров, нуклеиновых кислот, белков, гормонов и других. В реакциях транссульфатирования адометионин является предшественником физиологических теоловых соединений цистеина, таурина, глутатиона, обеспечивая окислительно-восстановительный механизм клеточной детоксикации. Коэнзима ацетилирования включается в биохимические реакции циклотрикарбоновых кислот, и восполняет энергетический потенциал клетки. участвуют в процессах аминопропилирования как предшественник полиаминов, путрисцина, стимулятора регенерации клеток и профилирации гепатоцитов, спермидина и спермина, входящих в структуру рибосом, что уменьшает риск фиброзирования. Гепатопротекторный эффект адометионина связан с активацией синтеза мембранных фосфолипидов и восстановлением клеточных мембран а также с образованием из цистеина, метаболит адаметянина, глутатиона, сульфатов и таурина, обладающих детоксицирующими свойствами. Адаметянин снижает токсичность желчных кислот в гепатоцитах, осуществляя их конъюгирование и сульфатирование. Конъюгация с таурином повышает растворимость желчных кислот и выведение их из гепатоцитов. Процесс сульфатирования желчных кислот способствуют их элиминации почками, облегчает прохождение через мембрану гепатоцитов и выведение с желчью. Кроме этого, сами сульфатированные желчные кислоты дополнительно защищают мембраны клеток печени от токсического действия несульфатированных желчных кислот в высоких концентрациях, присутствующих в гепатоцитах при внутрепеченочном холестазе. Антидепрессивное действие, связанное с активацией обмена моноаминов в головном мозге, развивается в первую неделю и стабилизируется в течение второй недели лечения, проявляет эффективность при рекуррентных эндогенных и невротических депрессиях, резистентных к амитриптилину, обладает способностью прерывать рецидивы депрессии. Показания. Заболевания, сопровождающиеся развитием внутрепеченочного холестаза, спредциротической или цирротической перестройкой гепатоцитов, жировая дегенерация печени, Токсические поражения печени, алкогольный гепатоз, вирусный или лекарственный гепатит. Хронические гепатиты различной этиологии, цирроз или фиброз печени, а также при выраженной интоксикации наркотическими средствами, спиртными напитками, продуктами питания или ЛС, симптомы депрессии. Противопоказания. Генетические нарушения, влияющие на метиониновый цикл, детский и подростковый возраст до 18 лет. Нежелательные реакции. Тревога, бессонница, кастрология, диспепсия, изжога, аллергические реакции содержат серу в составе остатка метианина. Возможно, гипогликемия, понижение уровня сахара в крови, кожный зуд, астения. Средства, содержащие флаволигнаны и флавоноиды расторопши. Эти гепатопротекторные препараты содержат в своем составе смесь изомерных флавоглинанов и флавоноидов, фенилхромонов, плодов растения расторопши-пятнистой или остропестрой, силибом-марианом-эль, семейство астровые. Свойства расторопши-пятнистой и молочного чертополоха известны более 2000 лет. Еще в Древнем Риме ее использовали для лечения различных отравлений. Основным компонентом экстракта плодов этого растения является силимарин, который представляет собой смесь трех изомерных соединений силибенина, силикристина и силидианина в соотношении 3 1, 1, среди которых силибенин является основным компонентом и определяет фармакологические свойства содержащих его препаратов. Эмбранопротекторные, антиоксидантные и метаболические, усиление синтеза белка, нормализация обмена фосфолипидов. Флавоноид силибенин оказывает гепатопротекторное и антитоксическое действие. За счет фенольной структуры силибенин способен связывать свободные радикалы и прекращать процесс перекисного окисления липидов и тем самым дальнейшее разрушение клеточных структур. Этаболическое действие силибенина проявляется в стимуляции синтеза РНК, рибонуклеиновой кислоты, и фосфолипидов в клетках печени, нормализация ее липотропной функции. Стимуляция синтеза белка способствует регенерации ткани печени, тормозит проникновение в клетки некоторых гипотоксических веществ, ядов гриба бледной поганки. Механизм действия обусловлен воздействием на метаболизм гепатоцитов, активирует синтез белков и ферментов в гепатоцитах, оказывает стабилизирующее воздействие на мембраны гепатоцитов, ингибирует дистрофические и потенцирует регенеративные процессы в печени. Показания. Токсические повреждения печени, хронический гепатит невирусной этиологии, цирроз печени в составе комплексной терапии. После перенесенного гепатита, при хронических интоксикациях, в том числе профессиональных, длительном приеме лекарств и алкоголя. Нежелательные реакции, диарея, аллергические реакции. Средства, содержащие витамины и антиоксиданты. Гепатопротекторным действием обладают также многие другие ЛС, которые улучшают обменные процессы в организме, способные активировать ферментные системы печени, стимулировать синтез белка, связывать свободные радикалы. Теоктовая кислота. Теоктовая кислота является эндогенным антиоксидантом, связывает свободные радикалы. В организме образуется при окислительном дикарбоксилировании альфа-кетокислот. Механизм действия. Теоктовая кислота участвует в качестве кофермента митохондриальных мультиферментных комплексов в окислительном дикарбоксилировании первбиноградной кислоты и альфа-кетокислот. Оказывает гепатопротекторное, гиполепидемическое, гипохолестеринемическое и гипогликемическое действие Способствует снижению содержания глюкозы в крови и увеличению содержания гликогена в печени, а также снижению инсулинорезистентности. Участвует в регулировании липидного и углеводного обмена, стимулирует обмен холестерина, улучшает функцию печени. Показания. Жировая дистрофия печени, сроз печени, хронический гепатит, гепатит А, интоксикации, в том числе солями тяжелых металлов, Диабетическая и алкогольная полинейропатия. Нежелательные реакции. Тошнота, рвота, боль в животе, диарея, аллергические реакции. Другие ЛС, обладающие гепатопротекторным действием. Артишока листьев экстракт. Препарат обладает активным гепатопротекторным и желчегонным, а также умеренным диуретическим эффектами снижает азотемию крови вследствие усиления выведения мочевины. Механизм действия обусловлен комплексом биологически активных веществ, входящих в состав листьев. Ценарин в комплексе с фенолокислотами обладает желчегонным действием. Витамины нормализуют обмен веществ. Показания. Комплексное лечение хронического бескаменного холецистита, дискинезий желчевыводящих путей, хронических гепатитов различной этиологии, цирроза печени при хронических интоксикациях, а также для терапии хронических нефритов и хронической почечной недостаточности. Противопоказания – желчно-каменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желча и мочевыводящих путей, нежелательные реакции, диарея, головная боль, кожный зуд. Масло тыквы. Оказывает выраженное гепатопротекторное антиоксидантное действие угнетающая процессы перекисного окисления липидов в биологических мембранах. Механизм действия. Гепатопротекторное действие обусловлено мембраностабилизирующими свойствами и проявляется в восстановлении структуры и функций поврежденных мембран гепатоцитов. ЛС на основе масла семян тыквы замедляют процессы фиброзирования и ускоряют регенерацию паренхимы в поврежденной печени, оказывают желчегонные действия, нормализует нарушенное функциональное состояние желчного пузыря и химический состав желчи, снижают риск развития холилитиаза. Показания. Хронический гепатит в комплексной терапии гепатита А, токсические поражения печени, жировая дистрофия и цирроз печени, холецистохолангит, дискинезия желчного пузыря и желчных путей. Противопоказания. Холилитиаз. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Нежелательные реакции, послабление стула. Римаксол, инозин плюс миглюмин плюс метионин плюс никотинамид плюс янтарная кислота. Римаксол представляет собой сбалансированный инфузионный раствор, обладающий гепатопротекторным действием. Механизм действия. Под действием препарата ускоряется переход анаэробных процессов в аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность ферментов антиоксидантной защиты. Ремаксол снижает цитолиз, что проявляется в снижении активности индикаторных ферментов АСТ-АЛТ, способствует снижению уровня билирубина и его фракций, улучшает экскрецию прямого билирубина в желчь. Снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов, способствует окислению холестерина до желчных кислот. Показания. Нарушение функции печени при ее остром или хроническом повреждении. Токсические, алкогольные, лекарственные гепатиты. В комплексной терапии вирусных гепатитов. Нежелательные реакции, аллергические реакции, тошнота, головная боль, головокружение. глава 10. Слабительные средства. Слабительные средства применяются для облегчения отхождения каловых масс стула у пациентов, страдающих острыми или хроническими запорами, констипацией. Частота дефекации у здоровых людей варьируется значительно, от трех раз в день до трех раз в неделю. Запор следует заподозрить, если между дефекациями проходит более трех дней или если возникают трудности или боль при дефекации. Причинами развития запора могут быть неправильное питание, недостаточное потребление воды, гиподинамия, недостаток физической активности, прием некоторых ЛС, спазмолитики, антидепрессанты, транквилизаторы, противосудорожные и противопаркинсонические препараты и другие, нарушение моторики ЖКТ, синдром раздраженного кишечника и другие патологические состояния. Лечение запора симптоматическое. Пациентам рекомендуется увеличить потребление жидкости и продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, больше времени уделять физической активности. Кроме того, назначаются слабительные средства, которые можно классифицировать на первое Смягчающие слабительные, парафин жидкий, докузат натрия. второе Контактные слабительные, бисокодил, натрия, пикосульфат, касторовое масло, синнозиды А и Б. Третье, слабительные, увеличивающие объем кишечного содержимого, ламинарии, слоевища, подорожника овального семян, оболочка. Четвертое, осматические слабительные. Магниесульфат, лактулоза, макрогол. Пятое, слабительные препараты в клизмах, лаурилосульфат, глицерол. Шестое, прочие слабительные. Метилналтриксонабромид, тримебутин, Пруколоприт. Смягчающие препараты. Парафин жидкий, докузат натрия. При длительном отсутствии опорожнения кишечника, как правило, дольше трех дней, кишечное содержимое может затвердеть, и человек может столкнуться с трудностями или даже болью предификации. Механизм действия. Полагают, что их действие связано главным образом со способностью повышать проникновение жидкости в каловые массы что приводит к их размягчению и облегчает эвакуацию. Показания – запор. Противопоказания – острые воспалительные процессы в брюшной полости, кишечное кровотечение, беременность. Нежелательные реакции – диарея, тошнота, абдоминальные судороги, кожная сыпь, при ректальном применении – сжение в прямой кишке и другие осложнения. Контактные слабительные – бисокодил, натрия-пикосульфат, касторовое масло, синназиды А и Б и другие. Механизм действия. Механизм действия данной группы препаратов обусловлен стимуляцией рецепторов, расположенных в толстом кишечнике, что приводит к усилению моторики и повышению продукции слизи. Показания. Запор, подготовка к инструментальным исследованиям. Противопоказания. Острые заболевания органов брюшной полости, тяжелая дегидратация. Нежелательные реакции. Спастические боли в животе, аллергические реакции, диарея, которая может сопровождаться обезвоживанием организма и нарушением водно-электролитного баланса, мышечная слабость, судороги, снижение АД, атонии кишечника и другие. Слабительные, увеличивающие объем кишечного содержимого. ламинарии слоевища. Механизм действия. Набухая в просвете кишечника и увеличиваясь в объеме, препарат стимулирует барорецепторы, тем самым улучшая отхождение каловых масс. Показания – хронический атонический запор. Противопоказания – гипертиреоз, тиреотоксикоз, нефрит, острые заболевания органов брюшной полости, нежелательные реакции, йодизм, насморк, крапивница, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь и другие, аллергические реакции и другие. Подорожника овального семян оболочка. Лекарственное средство растительного происхождения, обладающее слабительным действием и способное размягчать каловые массы. Показания. Острый хронический запор, анальные трещины, геморрой, послеоперационный период при вмешательствах в аноректальные области в целях создания более мягкой консистенции стула, функциональная диарея, синдром раздраженного кишечника. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, желудочно-кишечные кровотечения, кишечная непроходимость, паралич кишечника, детский возраст до 12 лет. Асматические слабительные – магния, сульфат, луктулоза, макрогол и другие. Механизм действия – увеличивая асматическое давление в просвете кишечника, данные ЛС способствуют переходу жидкости из стенки кишечника в его просвет тем самым разжижая каловые массы, стимулируя перистальтику и улучшая отхождение стула. Показания. Запор, размягчение стула в медицинских целях, например, при геморрое. Противопоказания. Непроходимость, перфорация или риск перфорации ЖКТ. Нежелательные реакции. Метеоризм, аллергические реакции, диспепсия и другие. Слабительные препараты в клизмах. Лаурилосульфат, глицерол. Механизм действия. Данные ЛС разжижают и смягчают каловые массы, тем самым облегчая их отхождение. Рефлекторно стимулируют моторику кишечника. Показания. Запор. Противопоказания. Геморрой в стадии обострения. Синдром раздраженного кишечника. Воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки. Нежелательные реакции, аллергические реакции, диспепсия и другие. Прочие слабительные. Данная группа ЛС объединяет в себе препараты различной химической структуры и механизма действия, обладающие слабительным действием. Метилналтриксонобромид. Данное лекарственное средство представляет собой антагонист периферических опиоидных рецепторов, не проникающий через ГЭБ. Механизм действия. Стимуляция опиоидных рецепторов в антеральном нервном сплетении, например, вследствие использования опиатов, морфин, кодеин и другие приводит к угнетению моторики и тем самым провоцирует развитие запора. Блокада данного типа рецепторов нормализует перистальтику кишечника. Показания. Лечение запоров, вызванных приемом опиатов, при неэффективности других слабительных средств. Противопоказания. Непроходимость ЖКТ. Тяжелая почечная недостаточность. Беременность. Нежелательные реакции. Боли в животе, гипергидроз, аллергические реакции и другое. Тримебутин. Спазмолитическое средство влияет на энкефалическую систему кишечника, за счет чего нормализует перистальтику ЖКТ. Механизм действия. Действует на периферические опиоидные рецепторы, регулирует моторику без влияния на центральную нервную систему. Таким образом, восстанавливает нормальную физиологическую активность мускулатуры кишечника при различных заболеваниях, связанных с нарушениями моторики, обеспечивает анальгетический эффект при болях в животе. Показания. Лечение боли, спазмов, метеоризма, моторных расстройств кишечника, рвоты и другое. Противопоказания. Повышенная чувствительность, беременность. Нежелательные реакции. Сухость во рту, сонливость, усталость, диспепсия. Пруколоприт. Стимулятор серотониновых рецепторов, обладающий прокинетической активностью в ЖКТ. Механизм действия. Стимулирует проксимальные отделы толстой кишки, усиливая ее перистальтику. Усиливает моторику гастродуоденальной зоны и ускоряет опорожнение желудка. Показания – хронический запор. Противопоказания – непроходимость ЖКТ, нарушение функции почек, нежелательные реакции, тошнота, диарея, пониженный аппетит, слабость. Карминативные ветрогонные средства. К данной группе ЛС относятся фенхеля плоды, масло фенхеля, кориандр плоды, укропа пахучего плоды, тмина плоды. Механизм действия оказывают витрогонное и спазмолитическое действие повышают тонус кишечника, усиливают перистальтику, повышают секреторную функцию желудка, уменьшают бродильные процессы в кишечнике и улучшают аппетит. Фармакологическая активность обусловлена в значительной степени рефлекторными реакциями, связанными с раздражением нервных окончаний желудочно-кишечного тракта, что, в свою очередь, снижает тонус стенок кишечника. Показания — В составе комплексной терапии боль в кишечнике спастического характера, метеоризм, запор. Противопоказания — повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность. Глава 11. Антидиарейные средства. Антидиарейные средства — препараты, устраняющие диарею, понос. Лапирамид. Лапирамид – синтетический агонист опиоидных рецепторов, подавляет высвобождение ацетилхолина и простагландинов, замедляя перистальтику и увеличивая время прохождения содержимого по кишечнику. Показания – лечение диареи различного генеза. Нежелательные реакции, головная боль, головокружение, запор, тошнота, утомляемость. Рацекодатрил. Рацекодатрил, пролекарство, гидролизуется до активного метаболита тиарфана, который, в свою очередь, гидролизует экзогенные пептиды и расщепляет эндогенные пептиды, такие как энкефалины. Оказывает кишечный антисекреторный эффект, уменьшает кишечную гиперсекрецию воды и электролитов, оказывает быстрое антидиарейное действие. Показания лечения острой диареи. Нежелательные реакции, головная боль, кожная сыпь, эритема. Лекарственные средства растительного происхождения, обладающие вяжущим и противовоспалительным действием. К данной группе ЛС относятся лобчатки прямостоячие корневища, кровохлебки лекарственные корневища и корни, черемухи обыкновенной плоды, черники плоды. Механизм действия. Вяжущий эффект реализуется за счет взаимодействия дубильных веществ со слизистой оболочкой, благодаря наличию многочисленных фенольных группировок. Происходит необратимое связывание белков с образованием на поверхности слизистой, тонкой, но плотной пленки, которая препятствует действию раздражающих веществ на кишечник. Эта пленка предотвращает дальнейшее раздражение окончаний чувствительных нервов. Показания. Применяют внутрь в составе комплексной терапии при заболевании желудочно-кишечного тракта, диарея, энтерит, колит. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность. Период грудного вскармливания, детский возраст, до 12 лет. Глава 12. Лекарственные средства, применяемые для лечения язвенной болезни желудка и 12 кишки. Язвенная болезнь желудка, ЯБЖ и 12-перстной кишки, ДПК, это хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, основным проявлением которых служит формирование язвенного дефекта в желудке и или 12 кишке. В основе патогенеза данной патологии лежит нарушение баланса между повреждающими соляная кислота, бактерия хеликобактер пилори и другие, и защитными, например, слизь, выделяемая клетками желудка, простагландины Е и другие факторами. Следовательно, лечение ЯБЖ и ДПК направлено на устранение негативного воздействия повреждающих факторов, усиление защитных и восстановительных свойств этих органов. Для Эрадикации, ликвидации хеликобактер пилори в клинической практике применяются антибактериальные ЛС различных групп. Аминопенициллины, макролиды, тетрациклины, производные нитроимидозола. Для уменьшения негативного воздействия соляной кислоты назначаются антисекреторные, снижающие выделение соляной кислоты, ЛС, такие как ингибиторы протонной помпы, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов или м холиноблокаторы Антоциды, препараты, содержащие алюминий, гидроксид алюминиегидроксид, гидроксид и некоторые другие вещества, способные вступать в реакцию нейтрализации кислоты, также повышают pH в желудке, однако из-за кратковременности своего действия используются преимущественно для симптоматической терапии изжоги, вызванной забросом кислого содержимого в пищевод. В составе комбинированной терапии ЯБЖ и ДПК антоциды применяются редко ввиду высокой эффективности современных антисекреторных средств для защиты слизистой желудка и ускорения ее восстановления применяются лекарственные средства гастропротектора такие как висмутотрекалия децитрат классификация первое ингибиторы протонной помпы амамиразол пантаопроол ланципразол второе блокаторы h 2 гистаминовых рецепторов ффоатидин третье блокаторы м халинцепоров атропин гицина бутилбрамид Ингибиторы протонной помпы – амепрозол, пантопрозол, ланцепрозол и другие. Париэтальные обкладочные клетки желудка производят и выделяют соляную кислоту. Основным регулятором секреции соляной кислоты является ионная транспортная система, которая называется водород-калий-зависимая АТФ-фаза. Синонимы – протонный насос, протоновая помпа. Механизм действия. В кислой среде секреторных канальцев париэтальных клеток слизистой оболочки желудка ингибирует протонный насос, снижает секрецию соляной кислоты даже в случае воздействия факторов, стимулирующих ее секрецию – гистамин, гастрин, ацетилхолин и другие. В связи с тем, что препараты этой группы ингибируют активные формы фермента, целесообразно назначать их перед едой. Показания. Лечение и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечение рефлюкс эзофагита Симптоматическая терапия синдрома Золингера-Эллисона. Противопоказания. Диспепсия невротического генеза, прием ингибиторов протеаза ВИЧ, так как абсорбция зависит от кислотности желудочного сока. Беременность, лактация. Нежелательные реакции, лихорадка, аллергические реакции, тромбоцитопения, лейкопения, уменьшение полей зрения, тошнота, рвота, нарушение пищеварения и другое. Ванапрозан. Механизм действия нарушает образование соляной кислоты путем блокирования Место связывания иона калия с молекулой транспортера водород-калий-зависимой АТФ-фазой. Показания. Лечение и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечение рефлюкс-эзофагита. Профилактика их рецидивов при применении НПВС. Противопоказания. Гиперчувствительность. Прием ингибиторов протеазы и ВИЧ. Беременность. Лактация. Нежелательные реакции. Лихорадка. Аллергические реакции тромбоцитопения, лейкопения, уменьшение полей зрения тошнота, рвота, нарушение пищеварения и другое. Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, фоматидин. Механизм действия. Гистамин оказывает стимулирующее действие на секрецию соляной кислоты. Блокада H2-гистаминовых рецепторов, расположенных в желудке, снижает выделение соляной кислоты и объем желудочного сока, тем самым способствует заживлению и профилактике ЯБЖ и ДПК. Показания. Лечение и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лечение рефлюкс-эзофагита, симптоматическая терапия синдрома Золлингера-Эллисона. Противопоказания. Беременность, лактация. Нежелательные реакции, депрессии, галлюцинации, агронула, цитоз, нарушение пищеварения, импотенция, гинекомастия, галакторея и другие. Блокаторы М-холинрецепторов В настоящий момент блокаторы М-холинрецепторов атропин, гиасцинобутилбрамид реже применяются для лечения ЯБЖ и ДПК в связи с высоким риском развития нежелательных реакций и меньшей в сравнении с ингибиторами протонной помпы эффективностью. Механизм действия В желудочно-кишечном тракте локализуются преимущественно М1-холинрецепторы. Блокада данного типа рецепторов снижает секрецию соляной кислоты и тем самым способствует заживлению язв и эрозии желудка и ДПК. Показания. Лечение и профилактика язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Продикардия. Противопоказания. Закрытоугольная глоукома, ишемическая болезнь сердца, атонии кишечника и другое. Нежелательные реакции. Сухость слизистых и кожи, запоры, нарушение зрения, тахикардия, задержка мочи и другое. Геосцина, бутилбарамид.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 гастроцитопротекторы. Основным механизмом защиты слизистой оболочки желудка в условиях кислой среды является продукция слизи, состоящей из гидрофильных гликопротеинов и бикарбонатов, продуцируемых поверхностными клетками слизистой оболочки. Вместе они образуют слизисто-бикарбонатный барьер желудка, уменьшающий агрессивные свойства соляной кислоты и повышающий уровень pH слизи. В состав слизи входят иммуноглобулин А, ЛГА, лизоцим, лактоферин и другие компоненты, обладающие антимикробной активностью. Продукция слизи требует интенсивного кровоснабжения и контролируется простагландинами Е2 и Ай2, угнетающими секрецию соляной кислоты. Интенсивное кровоснабжение также обеспечивает удаление кислоты, проникающей через слой слизи. Другим защитным фактором слизистой оболочки является эпителиальный барьер, клетки которого замещаются новыми примерно каждые 3 дня. В состав данного барьера входят глутатион и тиол, содержащие протеины, обладающие антиоксидантной активностью, а также факторы врожденного и приобретенного иммунитета, обеспечивающие устойчивость эпителия желудка к внедрению патогенных бактерий, вирусов и токсинов. Защитные свойства слизистой оболочки снижаются при инфицировании бактерии хеликобактер пилори, которая фиксируется на клетках эпителия желудка, кислотоустойчивость Helicobacter пилори обеспечивается способностью продуцировать мочевину, нейтрализующую соляную кислоту вокруг бактерии. Образующийся при этом гидроклорид аммония повреждает эпителий желудка. Для устранения инфицированности Helicobacter пилори применяют антибактериальные средства. Для восстановления защитных свойств слизистой оболочки желудка используются гастроцитопротекторы. Гастроцитопротекторы — это ЛС, повышающая резистентность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, к действию агрессивных факторов желудочного сока. Классификация. Первое. Лекарственные средства, образующие защитную пленку. Сукроальфат, висмута, субнитрат, висмута, трикалия, децитрат. Второе. Комбинированные препараты. Аира обыкновенного корневища плюс висмута, субнитрат, плюс келин плюс крушины, ольховидный кора, плюс магниекарбонат, плюс натрия, гидрокарбонат, плюс рутазит. Третье. Прочие гастроцитопротекторы пит льна, семена. Лекарственные средства, образующие защитную пленку. Висмута-субнитрат. Висмута-субнитрат относится к группе вяжущих средств. Механизм действия. Препарат коагулирует белки на поверхности слизистой ЖКТ с образованием защитной пленки из денатурированных белков, которая защищает слизистую от воздействия негативных факторов, например, соляной кислоты. Подавляет рост и развитие хеликобактер пилори, способствует восстановлению дефектов слизистой, оказывает противовоспалительное действие. Показания – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки независимо от состояния кислотности желудочного сока. Нежелательные реакции – тошнота, рвота, боли в животе, окрашивание кала в темно-зеленый или черный – цвет, побочный эффект. Висмута-3-калия-дицитрат. По химической структуре данное лекарственное средство представляет собой коллоидный препарат висмута. Механизм действия. Образование защитной пленки на поверхности эрозий и язв в кислой среде желудка. Повышает синтез простагландина Е, увеличивает выработку защитной слизи и гидрокарбонатов. Также повышает устойчивость слизистой оболочки ЖКТ к воздействию негативных факторов, например, соляной кислоты, и ферментов и других. Обладает бактерицидной активностью против хеликобактер пилори. Показания. Комплексная терапия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в том числе ассоциированных с хеликобактер пилори, эрозивный гастрит, синдром раздраженного кишечника. Противопоказания – почечная недостаточность, беременность и лактация. Комбинированные препараты. Аира обыкновенного корневища, плюс висмута субнитрат, плюс килин, плюс крушины ольховидной кора, плюс магния карбонат, плюс натрия гидрокарбонат, плюс рутозит, Комбинированный препарат, оказывающий вяжущее, антоцидное, спазмолитическое и мягкое слабительное действие. Механизм действия. Магниокарбонат и натрия, гидрокарбонат снижают кислотность желудочного сока, уменьшают активность пепсина. Висмотосубнитрат образует защитную пленку на слизистой желудка, оказывая противовоспалительное, бактерицидное, репаративное действие. Входящие в состав аира, корневища и килин оказывают спазмолитическое действие, корокрушины – слабительное. Показания. Комплексная терапия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при гипероцидном гастрите. Противопоказания: почечная недостаточность, беременность и лактация. Прочие гастроцитопротекторы. Ребамипит оказывает цитопротекторное действие, повышает содержание простагландина Е2 в слизистой оболочке ЖКТ и содержимом желудка, защищает слизистую оболочку ЖКТ от поражения бактериями и поражающего воздействия НПВС. Показания: язвенная болезнь желудка, гастрит. Противопоказания: гиперчувствительность, беременность и лактация. Льна семена. Лекарственное средство растительного происхождения, содержащее полисахаридные слизи, которые применяются в комплексной терапии при воспалительных и язвенных поражениях слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Настой семян льна обладает обволакивающим противовоспалительным и мягким слабительным действием. Механизм действия. Получаемая из семян льна слизь оказывает защитное действие на стенки желудка и кишечника, а также имеет противовоспалительные свойства, применяется в комплексной терапии при воспалительных и язвенных поражениях слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, воспаление пищевода эзофагит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки энтерит, колит, гастрит. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, диспептические явления, диарея, острый холецистит, хронический холецистит, обострение, желудочно-кишечное кровотечение, непроходимость кишечника, гормонозависимые опухоли, детский возраст, до 12 лет. Раздел 3. Лекарственные средства, влияющие на обмен веществ. Гормоны. Гормоны, биологически активные вещества, продуцируемые железами внутренней секреции. Они регулируют обмен веществ и физиологические функции. Препаратами гормонов называют вещества, вводимые в организм извне с лечебной целью. Глава 14. Препараты гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные лекарственные средства. Фолликулярные клетки щитовидной железы вырабатывают тиреоидные гормоны, Тероксин и триодтиранин, принимающие активное участие в регуляции основного обмена росте тканей. Парафолликулярные клетки продуцируют кальцитонин, регулирующий обмен кальция. Расстройства эндокринной функции щитовидной железы могут протекать с уменьшением продукции тироидных гормонов, гипотиреоз и с увеличением гипертиреоз. Препараты гормонов щитовидной железы и их аналоги. Гипотириоз может развиваться при нарушении функции и регуляции щитовидной железы или при недостатке йода. У взрослых он проявляется микседемой, у детей — кретинизмом. При гипотириозе применяют препараты гормонов щитовидной железы по принципу заместительной терапии, а также препараты неорганического, нерадиоактивного йода. Левотироксин натрия. Левотироксин натрия — синтетический аналог Левовращающего и замера тироксина. Показания: гипотиреоз, первичный или вторичный, обусловленный хирургическим удалением щитовидной железы. Эутиреоидный зоб, диффузный токсический зоб после достижения после достижения эутиреоидного состояния. Нежелательные реакции. При правильном применении препаратов левотироксина натрия нежелательные реакции не наблюдаются. Были зарегистрированы случаи аллергических реакций в виде ангионевротического отека. Вместе с тем, левотероксин натрия может вызывать тахикардию, аритмии, приступы стенокардии, сердечную недостаточность, бессонницу, раздражительность, головную боль, аллергические реакции. При применении нужно учитывать, что левотероксин натрия может как усиливать, так и снижать действие различных лекарственных препаратов. Нужно сообщить лечащему врачу о том, что пациент принимает другие лекарственные препараты, для возможной корректировки доз или принятия других мер предосторожности. Антитиреоидные средства. Наиболее радикальным методом лечения гипертиреоза является хирургическое вмешательство. Среди консервативных способов максимально эффективным является применение препаратов радиоактивного йода, разрушающего фолликулы щитовидной железы, проводятся только в специализированных стационарах. лекарственные препараты применяются в качестве дополнительных средств в комплексной терапии гипертиреоза. Производные теомочевины, теомозол, пропил теоурацил. Механизм действия ингибирует тиреопироксидазу, препятствуя йодированию тиранина и тем самым подавляют образование тироксина и трийодтиранина. Показания. Тиреотоксикоз, подготовка к хирургическому или радиоизотопному лечению щитовидной железы. Нежелательные реакции. Тошнота, рвота, агронолоцитоз, тромбоцитопения. Длительное применение может приводить к увеличению размеров щитовидной железы. Нетоксический зоб формируется за счет увеличения продукции ТТГ, тиреотропный гормон, по принципу обратной отрицательной связи. Препараты кальцитонина. Кальцитонин вырабатывается парафолликулярными клетками щитовидной железы. Он регулирует обмен кальция, снижает концентрацию кальция в плазме крови за счет снижения его всасывания в кишечнике, увеличения его выведения почками и повышения депонирования кальция в костной ткани. Физиологическим антагонистом кальцитонина является гормон паращитовидных щитовидных желез, парадгормон. Механизм действия. Препарат препятствует резорбции костной ткани, угнетая функцию остеокластов. Показания. Заболевания, протекающие с декальцификацией костей, остеопороз, болезнь Педжета, а также для ускорения сращивания костей после переломов. Нежелательные реакции. При инъекционном введении, повышении АД, отеки, приливе крови к лицу, боли в эпигастрии. При аэрозольном применении в полость носа, ринит носовые кровотечения, а также сухость и эрозии слизистой оболочки. Глава 15. Препараты гормонов поджелудочной железы. Лекарственные средства для лечения сахарного диабета. Сахарный диабет, СД это группа заболеваний, развивающихся вследствие недостаточности гормона инсулина, которые проявляются увеличением количества сахара, глюкозы в крови, в результате чего повреждаются мелкие кровеносные сосуды, особенно глаз, стоп, ног, почек, сердца, нервы, что может стать причиной слепоты, нарушения функции почек, инфаркта миокарда и ампутации нижних конечностей. Инсулин — гормон, выделяемый бета-клетками поджелудочной железы, биологическая роль которого заключается в снижении уровня сахара в крови. С помощью инсулина клетки организма, преимущественно печени и мышц, распознают глюкозу, потребляют ее и вырабатывают энергию, необходимую для нормальной работы организма. Эффекты инсулина и его терапевтическое действие. Инсулин увеличивает проницаемость плазматических мембран для глюкозы. Активирует ключевые ферменты гликолиза, процесс окисления глюкозы, при котором из одной молекулы глюкозы образуются две молекулы первиноградной кислоты и две молекулы энергии, АТФ. Стимулирует образование в печени и мышцах из глюкозы гликогена, полисахарид, образованный остатками глюкозы, который является основной формой хранения глюкозы в клетках. Усиливает синтез жиров и белков, подавляет активность ферментов, расщепляющих гликоген и жиры. Механизм действия инсулина. Молекулы инсулина стимулируют специфические рецепторы, которые имеются на мембране почти всех клеток организма, печени, мышц, жировой ткани, крови, головного мозга, половых желез, что запускает каскад биохимических реакций, в результате которых происходит активация внутриклеточных белков и развитие соответствующих эффектов. Инсулин способен также регулировать транскрипцию соответствующих генов, однако механизм, по которому протекают данные реакции, до конца не изучен. Регуляция выделения инсулина. Выделение инсулина регулируется многими факторами, например, другими гормонами, аминокислотами, приемом пищи и автономной нервной системой. Усиливают повышение уровня глюкозы в крови, аминокислоты, аргинин, лейцин, глюкогоноподобный пептид-1, глюкозависимый инсулинотропный полипептид ГИП, парасимпатическая НС. Снижают глюкогон, симпатическая НС. Выделяют два основных типа сахарного диабета, которые отличаются причиной и лечением. Сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа. Наиболее часто заболевают лица молодого возраста. Основной причиной развития диабета первого типа является недостаточность, синтеза и выделение инсулина эндокринными клетками поджелудочной железы. Сахарный диабет второго типа наблюдается чаще у пациентов пожилого возраста, характеризуется инсулинорезистентностью, метаболический синдром. Сахарный диабет первого типа. При сахарном диабете первого типа, частота развития которого составляет 5-10% всех случаев сахарного диабета, поджелудочная железа, не выделяет инсулин из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы, вследствие чего другие клетки организма не могут распознать и потребить глюкозу, поэтому уровень сахара в крови остается стабильно высоким. причины разрушения бета-клеток, как правило, являются аутоиммунные процессы в организме, характеризующиеся выработкой организмом антител к собственным клеткам. Другими причинами возникновения СД первого типа являются вирусные инфекции, врожденная краснуха, энтеровирус, ротовирус, цитомегаловирус и другие, дефицит витамина D, воздействие загрязняющих факторов внешней среды на плод во время беременности и другое. Для лечения этого типа заболевания используются препараты синтетического инсулина, которые вводятся с помощью специальных устройств – шприц-ручек, инсулиновых помп, насосов или инсулиновых шприцов под кожу. Классификация препаратов синтетического инсулина. АТХ-классификация. Инсулины быстрого действия для инъекций и их аналоги с коротким латентным периодом. Вид инсулина сверхбыстрого действия, аналоги инсулина человека. Международное непатентованное название инсулин аспарт плюс никотинамид плюс аргинин. Начало действия через 1-10 минут. Пик действия через 45-90 минут. Вид инсулина ультракороткого действия, аналоги инсулина человека. Международное непатентованное название инсулин-аспарт, инсулин-глулезин, инсулин-лис-про 100 единиц на миллилитр, инсулин-лис-про 200 единиц на миллилитр. Начало действия через 5-15 минут. Пик действия через 1-2 часа. АТХ-классификация. Инсулины быстрого действия для инъекций и их аналоги с коротким латентным периодом. Вид инсулина короткого действия. Международное непатентованное название инсулино-растворимый человеческий генно-инженерный. Начало действия через 20-30 минут. Пик действия через 2-4 часа. АТХ-классификация. Инсулины среднего действия для инъекций и их аналоги. Вид инсулина средней продолжительности действия НПХ инсулины. Международное непатентованное название Инсулин-изофан, человеческий инженерный Начало действия через 2 часа. Пик действия через 6-10 часов. АТХ-классификация. Инсулин длительного действия для инъекций и их аналоги. Вид инсулина длительного действия. Аналоги инсулина человека. Международное непатентованное название. Инсулин-гларгин в 100 единиц на миллилитр. Инсулин-гларгин 300 единиц на миллилитр. Инсулин-детемир. Начало действия через 1-2 часа. Пик действия не выражен. Вид инсулина сверхдлительного действия, аналоги инсулина человека. Международно непатентованное название инсулин Деглудек. Начало действия через 30-90 минут. Пик действия отсутствует. АТХ-классификация, инсулины комбинированного действия, бифазные препараты. Вид инсулина смесь инсулинов короткого действия и среднего действия. Международное непатентованное название — инсулин, двухфазный человеческий полусинтетический. Начало действия через 30 минут. Пик действия — через 2-8 часов. Международное непатентованное название — инсулин, двухфазный человеческий инженерный Начало действия через 30 минут. Пик действия через 2-8 часов. Международное непатентованное название — инсулин аспарт, двухфазный. Начало действия через 30 минут. Пик действия через 2-8 часов. Международное непатентованное название. Инсулин Лиспро двухфазный. Начало действия через 30 минут. Пик действия 2-8 часов. Препараты длительного действия необходимы для поддержания стабильно невысокого или нормального уровня сахара в крови, а препараты короткого действия помогают справиться с повышением глюкозы, вызванным приемом пищи. Противопоказания к применению препаратов синтетического инсулина. Нельзя разводить или смешивать препараты синтетических инсулинов с другими ЛС в одном шприце, а также использовать их у пациентов с аллергией на них. Нежелательные реакции. При передозировке инсулина или его одновременном применении с препаратами, снижающими уровень сахара в крови, из других фармакологических групп значительно повышается риск резкого падения уровня сахара в крови, гипогликемия, которая может сопровождаться потерей сознания, кома, бледностью и влажностью кожных покровов, тахикардии и другими симптомами. Характерно, что плотность глазных яблок не изменена. В случае развития гипогликемической комы в первую очередь необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к врачу. При наличии лиц, обладающих необходимыми знаниями и навыками, необходимо начать купирование гипогликемической комы внутривенным введением 40% раствора глюкозы до выхода пациента из комы. В тяжелых случаях возможно использовать препараты адреналина, глюкокортикоидов или глюкогона. При отсутствии адекватной терапии сахарного диабета первого типа, неправильном использовании препаратов инсулина или избыточном поступлении глюкозы с пищей у пациентов может развиться гипергликемическая кома, которая, как правило, развивается медленно и сопровождается сухостью во рту, выраженной жаждой, недомоганием, головной болью, тошнотой и другими симптомами. Характерным симптомом этого типа кома является мягкость глазных яблок на ощупь. В случае гипергликемической комы Необходимо незамедлительно вызвать врача, а при наличии людей, обладающих необходимой квалификацией, начать введение инсулина короткого действия, инфузионной и симптоматической терапии. Другими возможными осложнениями лекарственной терапии, препаратами синтетического инсулина являются покраснение или сыпь на месте введения и аллергические реакции. Сахарный диабет второго типа. По данным эпидемиологических исследований, сахарный диабет второго типа является наиболее распространенным и составляет около 90-95% всех случаев постановки диагноза сахарный диабет. При данном заболевании поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, которое осложняется сопутствующим снижением чувствительности ткани организма к действию данного гормона, инсулинорезистентностью, вследствие которой бета-клетки поджелудочной железы не могут обеспечить повышенную потребность организма в инсулине. Транспорт глюкозы нарушается и концентрация сахара в крови повышается. Для лечения сахарного диабета второго типа применяются синтетические ЛС, снижающие уровень сахара в крови, синтетические гипогликемические средства, которые подразделяются по механизму действия. При выборе тактики лечения пациенту с СД второго типа требуется индивидуальный подход, при котором, кроме назначения ЛП, необходимо повышение физической активности и переход на рациональное питание. Изменение образа жизни, обучение пациентов самоконтролю гликемии и принципам управления заболеванием должно быть неотъемлемой частью лечения. Группы ЛП, используемых в РФ для лечения СД второго типа, с указанием механизмов действия, перечислены ниже. Механизм действия. Средства, стимулирующие секрецию инсулина. Группы препаратов, производные сульфанилмочевины. Представители гликлозид, гликлозид с модифицированным высвобождением, глимепирид, гликвидон, глибинкламид. Механизм действия. Средства, стимулирующие секрецию инсулина. Группы препаратов. Секретагоги. Меглитениды. Представители. Репаглянид, натяглянид. Механизм действия. Средства, влияющие на инсулинорезистентность. Группы препаратов. Бигуаниды. Представители метформин, метформин пролонгированного действия. Группы препаратов. Тиазелидиндионы. Представители. Пиоглитозон, росиглитозон. Механизм действия. Средства с инкретивной активностью. Группы препаратов. Ингибиторы. Дипептидил, пептидазы-4 и ДПП-4. Представители – ситоглиптин, вилдоглиптин, саксаглиптин, линоглиптин, алоглиптин, гозоглиптин, гемеглиптин, эвоглиптин. Группы препаратов – агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида-1, AR, ГПП-1. Представители – эксенатит, эксенатит пролонгированного действия, лироглутит, лексисенатит, дулоглутит, семоглутит. Механизм действия. Средства, блокирующие всасывание глюкозы в кишечнике. Группы препаратов альфа-глюкозидазы ингибиторы. Представители акарбоза. Механизм действия. Средства, ингибирующие реабсорбцию глюкозы в почках. Группы препаратов ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра второго типа. Глифлазины ингибиторы SGLT2. Представители дапаглифлозин, эмпаглифлозин. Канаглифлозин и проглифлозин, эртуглифлозин. Механизм действия инсулины. Группа препаратов инсулины, включая аналоги. Представители указаны выше по тексту. Группы препаратов инсулины в комбинациях. Представители инсулин гларгин плюс лексисенатит инсулин деглудек плюс лераглутид. Производные сульфанилмочевины: глибинкламид, глимепирид, глипезид и другие. Механизм действия производных сульфанилмочевины связан со стимуляцией бета-клеток поджелудочной железы и усилением выброса инсулина. Соответственно, основной предпосылкой для проявления их эффекта является наличие в поджелудочной железе функционально активных бета-клеток. Длительное применение препаратов из данной группы может привести к снижению их эффективности, что предположительно связано с уменьшением количества рецепторов. Фармакологические эффекты со стороны других органов и систем такие как увеличение чувствительности клеток к инсулину и снижение образования глюкозы в печени, не играют значительной роли в снижении уровня глюкозы. Противопоказания. Препараты противопоказаны пациентам, имеющим гиперчувствительность, кетоацидоз, обширные ожоги, хирургические вмешательства и травмы, состояние гипо- или гипертириоза, нарушение функции печени и почек, лейкопению, сахарный диабет первого типа, а также находящимся в прекоматозном или коматозном состоянии. Нежелательные реакции. Прием препаратов сурфанилмочевины может вызвать значительное снижение уровня глюкозы, гипогликемию, вплоть до гипогликемической комы, депрессию, спутанность сознания, бродикардию. Секретагоги. Меглитениды. Репоглинид, натиглинид. Механизм действия. Секретагоги усиливают выделение инсулина поджелудочной железой за счет блокады АТФ-зависимых калиевых каналов в мембранах функционально-активных бета поджелудочной железы. Противопоказания. Препараты противопоказаны при гиперчувствительности сахарном диабете первого типа, диабетическом кетоацидозе и другом. Нежелательные реакции. Гипогликемия, повышение уровня мочевой кислоты и риска развития подагры, гиспепсические явления, временное нарушение зрения и другие. Бигуаниды, метформин. Механизм действия. Угнетают глюконеогенез в печени и повышают захват глюкозы периферическими тканями за счет повышения их чувствительности к инсулину, преимущественно поперечно-полосатой мускулатуры в меньшей степени жировой ткани. Снижение уровня сахара в крови при приеме бигуанидов возможно только в присутствии инсулина, так как эти препараты сами по себе не влияют на секрецию данного гормона. Противопоказания — гиперчувствительность, тяжелые заболевания почек или ренальная недостаточность, выраженные нарушения функции печени, дегидратация, состояние, сопровождающееся гипоксией и другие. Нежелательные реакции — тошнота, рвота, боли в животе, нарушение функции печени, при длительном применении возможно снижение концентрации витамина b 12 фолиевой кислоты, лактацидоз, повышение уровня молочной кислоты в крови и другое. Важные лекарственные взаимодействия. бигуаниды обладают синергизмом с ЛС, усиливающими выделение инсулина клетками поджелудочной железы. Производные сульфанилмочевины, секретагоги, меглитиниды, агонисты ГПП-1, ингибиторы ДПП-4, что может быть эффективно использовано при тяжелых формах сахарного диабета, однако повышает риск развития тяжелой гипогликемии и комы. Теазолидиндионы, тросиглитозон, пиоглитозон. Механизм действия. Тиазелидиндионы регулируют работу генов, вовлеченных в контроль за продукцией, транспортом и утилизацией глюкозы, а также участвующих в метаболизме жирных кислот. Повышая чувствительность тканей мишеней, мышцы, жировая ткань, печень, к инсулину, ЛС этой группы способствует снижению уровня глюкозы, инсулина и свободных жирных кислот в крови. Противопоказания гиперчувствительность, сердечная недостаточность 3 и 4 класса по NYHA, сахарный диабет первого типа, тяжелые нарушения функции печени и другие, нежелательные реакции, нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, например, сердечная недостаточность, переломы костей и отеки, увеличение массы тела и другие, важные лекарственные взаимодействия,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 Агонисты ГПП-1, эксенатит, лироглутит, ингибиторы ДПП-4, ситоглептин, вилдоглептин, саксоглептин, линоглептин. Механизм действия. Усиление секреции инсулина поджелудочной железой за счет действия, сходного с действием инкретинов ГИП-ГПП-1, гормонов, являющихся частью внутренней физиологической системы регуляции уровня глюкозы и секретирующихся в кишечнике в течение суток. При нормальной или повышенной концентрации глюкозы в крови гормоны семейства инкретинов способствуют увеличению синтеза инсулина, а также его секреции бета-клетками поджелудочной железы. Дипептидил пептидаза-4-ДПП-4, фермент, функция которого заключается в быстрой инактивации ГПП-1 и ГИП. Ингибирование данного фермента приводит к повышению концентрации ГПП-1 и ГИП. Отличительной особенностью данных препаратов является то, что они относительно редко вызывают гипогликемию. Противопоказания. Гиперчувствительность, сахарный диабет первого типа, диабетический, кетоацидоз, панкреатит в анамнезе, почечная недостаточность тяжелой степени, тяжелые нарушения ЖКТ и другие. Нежелательные реакции, боли в животе, тошнота, рвота, гипогликемия и другие. Ингибиторы альфа-глюкозидаз, акарбоза, меглитол. Механизм действия. Препараты из группы ингибиторов альфа-глюкозидаз инактивируют альфа-глюкозидазы, ферменты, расщепляющие, не всасывающиеся в кишечнике полисахариды, крахмал, гликоген и другие, до моносахаридов, глюкозы, которые способны достигать системного кровотока, способствуют незначительному снижению их концентрации в крови. Противопоказания. Гиперчувствительность, диабетический кетоацидоз, срос печени, острые и хронические воспалительные заболевания кишечника, осложненные нарушениями пищеварения и всасывания, например, неспецифический язвенный колит и другие, нежелательные реакции, метеоризм, диарея, боли в животе, непроходимость кишечника, нарушение функции печени и другие. глифлазины эмпоглифлозин, канаглифлозин, дапоглифлозин. Механизм действия. Клифлозины снижают уровень сахара в крови за счет стимуляции выведения глюкозы с мочой путем инактивации SGLT2 белка, ответственного за ее обратное всасывание, реабсорцию в почках. Противопоказания. Гиперчувствительность, сахарный диабет первого типа, диабетический кетоацидоз, тяжелая почечная недостаточность, тяжелая печеночная недостаточность и другие. Нежелательные реакции кетоацидоз, инфекция мочеполовой системы, гипогликемия и другие. Действия в случае обнаружения нежелательных реакций. В случае развития нежелательных реакций или иных осложнений у пациента, получающего синтетические гипогликемические средства из любой группы, необходимо прекратить прием препаратов и немедленно обратиться за помощью к врачу. Гипогликемическое средство растительного происхождения. Сбор арфозитин арфозитин э Механизм действия. Настой сбора обладает гипогликемическим действием, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликоген, образующую функцию печени. Показания. Сахарный диабет второго типа, инсулина независимый при легкой форме, в сочетании с диетой и физическими упражнениями, при диабете средней тяжести, в сочетании с пероральными гипогликемическими препаратами или инсулином. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нефрит, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Повышенная возбудимость, бессонница, эпилепсия, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст – до 12 лет. Глава 16 Препараты гормонов коры надпочечников. Гуморальная регуляция функций органов и систем организма, осуществляется путем выделения в жидкие среды организма, например, в кровь, гормонов, которые по химической структуре можно разделить на пептидные, белковые и синтезируемые из холестерина стероидные гормоны. К последним относят гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды и минералокортикоиды, а также женские эстрогены, гистогены и мужские андрогены, половые гормоны. Регуляция синтеза продукции и выделения секреции стероидных гормонов осуществляется гормонами передней доли гипофиза. Адренокортикотропным, глюкокортикоиды и минералокортикоиды, фолликулостимулирующим и лютеинизирующим эстрогены, гистогены, андрогены. Стероидные гормоны оказывают влияние на половую функцию, развитие вторичных половых признаков, обмен веществ, жидкости и многие другие жизненно необходимые процессы. Недостаточность стероидных гормонов в организме может привести к бесплодию несахарному диабету, нарушением сердечно-сосудистой системы, падение артериального давления, желудочно-кишечным расстройством, неукротимая рвота, жидкий многократный стул и нервно-психическим нарушением, нарушением внимания, памяти, депрессивные состояния. Глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды, ГКС. Стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников. Основным и наиболее активным естественным глюкокортикоидом человека является кортизол. Классификация. Глюкокортикоиды по длительности действия классифицируются на. Первое. ГКС короткого действия: гидрокортизон, кортизон и другие. Второе. ГКС средней продолжительности: преднизолон, пропинезон, метилпреднизолон и другие. Третье. ГКС длительного действия: триамцинолон, дексаметазон, Бетаметазон и другие. Механизм действия. Механизм действия ГКС преимущественно обусловлен регуляцией транскрипции генов. ГКС, благодаря высокой липофильности, проникают через цитоплазматическую мембрану внутрь клетки. Затем ГКС связываются со специфическими внутриклеточными рецепторами, далее комплексы глюкокортикоид плюс рецептор транспортируются в ядро, где взаимодействуют со специфическими участками ДНК серибонуклеиновая кислота и регулирует процесс транскрипции генов. Это в итоге приводит к стимуляции или супрессии образования МРНК и изменению синтеза различных регуляторных белков и ферментов, характерных для данной группы препаратов, а последующих изменения в деятельности органов и систем. Фармакологические эффекты. Глюкокортикоиды обладают следующими фармакологическими эффектами. Противовоспалительным иммуносупрессивным, противоаллергическим, противошоковым. Кроме того, эта группа веществ оказывает влияние на все виды обмена веществ – белковый, углеводный, жировой, минеральный, что клинически может проявляться атрофическими изменениями кожи и слизистых, повышением уровня сахара в крови, развитием стероидного сахарного диабета, перераспределением жировой ткани, избыточное накопление в верхней части тела и уменьшение отложения жировой ткани в конечностях. Также ГКС обладают в разной степени выраженности минералокортикоидной активностью. Показания. Глюкокортикоиды широко применяются в клинической практике и являются препаратами выбора для лечения большого числа заболеваний, в том числе тяжелых и жизнеугрожающих. ГКС обладают выраженным противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, что позволяет использовать их при лечении таких заболеваний, как бронхиальная астма, ревматойный артрит, Тяжелые формы аллергических реакций, например, ангионевротический отек, отек квинке и другие. ГКС назначают при шоковых состояниях, многих аутоиммунных заболеваниях, некоторых онкологических заболеваниях, а также при трансплантации органов. Нежелательные реакции. Длительное применение ГКС, особенно в больших дозах и внутрь или парентерально, может приводить к развитию таких серьезных нежелательных реакций, как надпочечниковая недостаточность, синдром иценко-кушинга, гипергликемия, сахарный диабет, замедление процессов регенерации тканей, изъязвление пищеварительного тракта, в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, снижение иммунитета, инфекции, тромбозы, остеопороз и другие. Минералы-кортикоиды Минералокортикоиды – стероидные гормоны, продуцируемые корой надпочечников, но, в отличие от ГКС, обладающие действием преимущественно на водно-солевой обмен. У человека основным, наиболее физиологически важным и активным минералокортикоидом является альдостерон, который, как и другой естественный минералокортикоид, дизоксикортикостерон, практически не обладает глюкокортикоидной активностью. Синтетический аналог минералокортикоидных гормонов Флудрокортизон, в отличие от естественных минералокортикоидов, обладает глюкокортикоидной активностью, но при использовании в рекомендованных инструкции по медицинскому применению дозах практически не оказывает глюкокортикоидного действия, не дает характерных глюкокортикоидных побочных эффектов и проявляет исключительно минералокортикоидную активность. Механизм действия минералокортикоидов обусловлен связыванием со специфическими минералокортикоидными рецепторами в цитоплазме клеток-мишеней, в первую очередь в клетках конечной части дистальных почечных канальцев и собирательных трубочек. Минералокортикоиды усиливают реабсорбцию натрия в конечной части дистальных почечных канальцев и корковом отделе собирательных трубочек в потовых и слюнных железах слизистой оболочки ЖКТ. Показания. Флудрокортизон применяется для лечения первичной или вторичной надпочечниковой недостаточности, например, болезни Аддисона в состоянии после полного удаления надпочечников, адреногенитальном синдроме, вырожденной гиперплазии надпочечников, гиповолемии и гипотензии, вызванных различными причинами. Нежелательные реакции, периферические отеки, гипертрофия левого желудочка сердца, недостаточность кровообращения, аритмии брадикардия, Стероидная язва с возможным прободением и кровотечением, повышение внутричерепного давления с синдромом застойного соска, зрительного нерва и другие. Глава 17. Препараты половых гормонов. Мужские половые гормоны, андрогены. Андрогены — стероидные гормоны, производимые половыми железами и корой надпочечников обладающие свойством вызывать андрогенез и развитие мужских вторичных половых признаков у обоих полов. У мальчиков под действием андрогенов во внутриутробном периоде формируются внутренние половые органы, а во время пубертатного периода стимулируется увеличение мышечной массы, формируются либидо и потенция. У женщин андрогены в характерных для мужчин концентрациях вызывают увеличение размеров клитора и половых губ и сближение половых губ, частичную атрофию молочных желез, матки и яичников, прекращение менструаций и овуляций, бесплодие. Андрогены оказывают также прямое влияние на психическую сферу, делая человека агрессивным, грубым, гиперсексуальным, стимулируют кроветворение, повышая количество эритроцитов, красных кровяных телец, и гемоглобин. Основным природным андрогеном является тестостерон. Но существуют и другие андрогены: дегидротестостерон, андростерон, андростендиан андростандиол. Тестостерон синтезируется в организме из холестерина, но сам по себе биологически малоактивен и имеет слабый аффинитет к андрогенным рецепторам. Является фактически прогормоном. Однако под действием фермента 5-альфа-редуктазы превращается в биологически активную форму, дегидротестостерон, который обладает большим сродством к андрогеновым рецепторам и более активен. Механизм действия. Действие андрогенов обусловлено взаимодействием со специфическими внутриклеточными рецепторами, что в конечном итоге приводит к активации экспрессии определенных генов и развитию фармакологических эффектов. Показания. Препараты тестостерона применяются при недостаточности данного гормона вследствие первичного или вторичного гипогонадизма у мужчин в качестве заместительной терапии. Нежелательные реакции. Андрогены в высоких концентрациях в организме подавляют секрецию ЛГ лютеинизирующий гормон, и ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, тем самым угнетая функции яичек, что приводит к снижению способности к оплодотворению, фертильности и бесплодию. Под действием фермента ароматазы тестостерон может превращаться в эстрогены, женские половые гормоны, и вызывать гинекомастию. Другими нежелательными реакциями андрогенов являются нарушение функций печени, увеличение количества эритроцитов, повышение уровня гемоглобина, появление угрей, акне, гипертензии, аллопеция и другие. Женские половые гормоны. Эстрогены. Эстрогены – стероидные половые гормоны, производимые преимущественно фолликулярным аппаратом яичников у женщин. Но в небольших количествах эстрогены производятся также яичками у мужчин и корой надпочечников у обоих полов. У человека основными эстрогенами являются эстрадиол, эстриол и эстрон, которые синтезируются из андрогенов, эстриол и эстрадиол из тестостерона, эстрон из андростендиона под действием фермента ароматазы Существуют также синтетические эстрогены, такие как этинилэстрадиол, местронол и другие. Механизм действия эстрогенов обусловлен взаимодействием со специфическими внутриклеточными рецепторами, перемещением рецепторного комплекса в ядро, Его взаимодействуем с эстроген-чувствительными элементами ДНК, в результате чего происходит активация процессов транскрипции генов и ускорение синтеза специфических белков, которые обуславливают развитие фармакологических эффектов эстрогенов. Фармакологические эффекты. Эстрогены в женском организме обеспечивают половое созревание и развитие женских вторичных половых признаков, влагалища, матки, маточных труб, а также активируют рост протоков молочных желез, стромы участвуют в регуляции овуляции и подготавливают половые органы к оплодотворению и имплантации. Эстрогены увеличивают массу костной ткани, тормозят выведение кальция из костей и тем самым защищают кости от развития остеопороза. Также данная группа гормонов обладает антиатеросклеротическим действием, вследствие чего профилактирует возникновение инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых катастроф, повышает свертываемость крови и задерживает жидкость в организме. Введение эстрогенов в организм, например, в составе ЛС, в пролиферативную фазу менструального цикла по принципу отрицательной обратной связи может приводить к угнетению выработки ФСГ-гипофиза и замедлению роста и созревания фолликулов в яичниках. Показания. Эстрогены применяются в клинической практике при состояниях после удаления яичников и других патологических состояниях в составе заместительной терапии. Нежелательные реакции. Применение эстрогенов может быть ассоциировано с риском развития тромбозов и тромбоэмболий, рака эндометрия, молочных желез и других эстрогенозависимых опухолей, отеков, увеличения массы тела, эмоциональной лабильности и других осложнений. Женские половые гормоны. Гистогены, прогестины. Гистогены – это стероидные гормоны, производимые в основном желтым телом яичников и частично корой надпочечников, а также плацентой плода. Основной гистогенный гормон человека – прогестерон. На рынке также представлены синтетические аналоги гистогенов. Медрокси, прогестерон, мегистрол, дидрогестерон, ципротерон, левоноргистрел, дезогистрел, норетестерон, драсперенон и другие. Основная физиологическая роль гистогенов у женщин заключается в основном в обеспечении возможности наступления и затем в поддержании беременности, гестации Механизм действия обусловлен взаимодействием с гистогеновыми рецепторами и последующей активацией транскрипции специфических генов. Фармакологические эффекты. Гистогены подавляют выделение лютеинозирующего гормона ЛГ, гипофиза по принципу отрицательной обратной связи, подготавливают эндометрии к имплантации и развитие оплодотворенной яйцеклетки, стимулируют рост, увеличение и созревание молочных желез, понижают возбудимость и сократимость мускулатуры матки и маточных труб, увеличивают вязкость цервикальной слизи. Показания. Гистогены достаточно широко применяются в клинической практике с целью контрацепции как в качестве монокомпонентных препаратов, так и в комбинации с эстрогенами. Также данная группа лекарственных средств может быть эффективна при невынашивание беременности, заместительной гормональной терапии и некоторых других гормонозависимых заболеваниях. Нежелательные реакции. Использование гистогенных препаратов может приводить к развитию бессонницы, депрессии, нарушению менструального цикла, увеличению массы тела и другим осложнениям. Гормональные контрацептивные препараты. Лекарственные средства, содержащие женские половые гормоны, можно подразделить на первое Комбинированные контрацептивы, содержащие эстрогеновый и гистогеновый компоненты. второе Монокомпонентные препараты, мини-пили, содержащие в своем составе только гистоген. третье Посткоэтальные контрацептивы, используемые с целью предотвращения беременности в первые 72 часа после незащищенного полового контакта. Комбинированные контрацептивы. В составе комбинированных контрацептивов гистогенные влияния значительно превышают эстрогенные, поэтому контрацептивное действие препаратов обусловлено преимущественно гистогенным компонентом. Роль эстрогенов заключается в потенциировании ингибирующего действия гистогенов на секрецию гонодотропных гормонов гипофиза. Выделяют три основных типа комбинированных контрацептивов в зависимости от изменений дозы гистогенов. Доза эстрогенов в препарате на протяжении всего цикла приема Остается одинаковой – монофазные, двухфазные и трехфазные. Монофазные комбинированные контрацептивы – Диане-35, Жанин, Ерина и другие. Содержат постоянную на протяжении всего цикла дозу эстрогена и гистогена. В двухфазных контрацептивах содержание эстрогена не изменяется, а доза гистогена увеличена во второй фазе цикла. В трехфазных контрацептивах – Тринквилар, Три-Мерси и другие – Содержание эстрогена не изменяется, а доза гистогена увеличивается ступенчато. Механизм контрацептивного эффекта данных препаратов связан со сгущением цервикального секрета, затруднением проникновения сперматозоидов в полость матки, подавлением овуляции, снижением перистальтики маточных труб, изменением структуры эндометрия, затруднение имплантации. Показаниями к назначению данной группы препаратов, помимо контрацепции, в ряде случаев могут являться нарушения менструального цикла. Нежелательные реакции. При применении комбинированных контрацептивов возможно развитие тромбозов различной локализации вследствие повышения концентрации факторов свертывания, вызванного действием эстрогенов. Риск тромбообразования возрастает при длительной иммодилизации у курящих женщин или имеющих ожирение и МТ более 30 кг на квадратный метр, артериальную гипертензию, заболевания клапанов сердца или фибрилляцию предсердий. Прием комбинированных контрацептивов может также вызывать отеки, повышение АД, увеличение массы тела, головные боли, тошноту, рвоту и другие осложнения. Гистогенные контрацептивы. Данные препараты, экслютон, чаразетта и другие, содержат только гистогены и по механизму действия отличаются от комбинированных эстроген-гистогенных средств тем, что при их использовании овуляция сохраняется. Механизм действия. Предотвращение наступления беременности при использовании мини-пилей связано с повышением вязкости шеечной слизи, нарушением координированных сокращений маточных труб и процесса имплантации. Показания. Данная группа ЛС в силу своих фармакодинамических особенностей может быть рекомендована для послеродовой контрацепции у кормящих женщин, поскольку чистые гистогены не влияют на количество и качество материнского молока, а также на продолжительность лактации. Возможно также применять монокомпонентные гистогенные контрацептивы у женщин в позднем репродуктивном возрасте и у курящих женщин. Нежелательные реакции, нарушение менструального цикла, метрорагии, нерегулярные маточные кровотечения и другие. Посткоэтальные контрацептивы. Посткоэтальные контрацептивы — это ЛС, которые женщина может использовать для предупреждения беременности после незащищенного полового акта однако из-за риска развития тяжелых осложнений данный вид контрацепции не может быть рекомендован в качестве способа постоянного предохранения от беременности даже в случае редких половых актов. Данные препараты можно использовать только в экстренных исключительных случаях, не чаще, чем раз в полгода, и только под контролем врача. Самостоятельное и регулярное использование препаратов без наблюдения у врача может привести к тяжелым, в том числе жизнеугрожающим осложнениям. Классификация. Для экстренной гормональной контрацепции применяют. Первое комбинированные эстроген-гистогенные препараты. Второе гистогены. Третье денозол. Четвёртое мифепристон. Механизм действия посткоитальных контрацептивов связан с подавлением или задержкой овуляции, нарушением процессов оплодотворения, транспорта и имплантации яйцеклетки. При этом эффективность данного способа напрямую зависит от времени, которое прошло от момента полового акта до приема препаратов. Осткоэтальные контрацептивы целесообразно использовать в первые 72 часа после полового контакта. Нежелательные реакции. Тошнота, рвота, головокружение, болезненность молочных желез, миноррагии, нарушение менструального цикла, обморок, гипотензия, боли внизу живота и другие. Антиандрогенные препараты. Антиандрогенные препараты — это ЛС, нарушающие образование андрогенных гормонов или блокирующие их связывание со специфическими рецепторами. Препараты, нарушающие образование андрогенов. К препаратам, нарушающим образование андрогенов, относят фенастерид, дутастерид и другие. Механизм действия данных препаратов связан с ингибированием фермента 5-альфа-редуктазы в простате, что приводит к снижению образования дегидротестостерона и, как следствие, уменьшению его стимулирующего влияния на деление клеток предстательной железы и к уменьшению ее размеров. Показания. Ингибиторы 5-альфа-редуктазы назначают мужчинам при доброкачественной гиперплазии предстательной железы с целью симптоматической терапии. Нежелательные реакции, импотенция, снижение либидо, нарушение эякуляции, гинекомастии, аллергические реакции и другое. Препараты, блокирующие андрогеновые рецепторы. Флутамид и бикалутамид. К препаратам, блокирующим андрогеновые рецепторы, относят флутамид и биколутамид, механизм действия которых связан с антагонизмом к андрогеновым рецепторам, что предупреждает развитие биологических эффектов андрогенов в андрогенчувствительных органах, таких как предстательная железа у мужчин. Показания. Данные препараты применяются для паллиативного лечения рака предстательной железы и дифференциальной диагностики гипогонодизма мужчин. Нежелательные реакции. Гинекомастия и или болезненность в области грудных желез галакторея, задержка жидкости, снижение либидо, импотенция, тошнота, рвота, диарея или запор, повышение или отсутствие аппетита, нарушение функции печени и или почек и другое. Ципротерон. Антиандрогенной активностью обладает также гистоген ципротерон, механизм действия которого связан с подавлением секреции гонодотропных гормонов гипофиза и уменьшает эффекты андрогенов в периферических тканях. Показания. У мужчин ципротерон применяется для снижения гиперсексуальности, а также при раке предстательной железы, а у женщин при выраженных явлениях андрогенизации, таких как тяжелый гирсутизм, андрогенозависимая лапеция, тяжелые формы акна и сибореи и другие. Нежелательные реакции, повышенная утомляемость, сухость кожи, беспокойство или депрессия, усталость, снижение способности концентрации внимания, задержка жидкости в организме, изменение массы тела, аллергические реакции и другое. Антиэстрогенные препараты. К препаратам, обладающим антиэстрогеновой активностью, относятся модуляторы эстрогеновых рецепторов кламифен, тамоксифен, таремифен, ралоксифен и ингибиторы синтеза эстрогенных гормонов формистан, экземистан, анастрозол, литрозол. Модуляторы эстрогеновых рецепторов. Механизм действия модуляторов эстрогеновых рецепторов обусловлен тем, что в одних тканях, где данные препараты оказывают положительные эффекты, кости, печень, они взаимодействуют с эстрогеновыми рецепторами как агонисты, а в других, где рост, стимулирующее действие эстрогенов, нежелательно, например, молочная железа и эндометрий, как антагонисты. Показания. Профилактика остеопороза у женщин в постменопаузном периоде. Эстрогены чувствительной опухоли, рак молочной железы, эндометрия яичников, предстательной железы, некоторые формы меланомы. Нежелательные реакции, тромбофлебит, тромбоэмболия, утомляемость, депрессия, спутанность сознания, нарушения зрения и другое. Ингибиторы синтеза эстрогенных гормонов. Механизм действия ингибиторов синтеза эстрогенных гормонов обусловлен ингибированием фермента ароматазы и препятствием образованию эстрона из андростендиона и эстрадиола из тестостерона в периферических тканях. Дефицит эстрогенов приводит к подавлению деления эстрогензависимых тканей. Выделяют стероидные – форме стан экземистан и нестероидные – анастрозол литрозол, ингибиторы синтеза эстрогенных гормонов. Показания – рак молочной железы. Нежелательные реакции – анемия, гипертензия, тромбофлебит, тромбоэмболия, сухость влагалища, вагинальное кровотечение, миалгии артралгия, боль в груди – боль в спине, уменьшение подвижности сустава и другие. Антигистогены. К антигистогенным препаратам относят мифипристон, производная 19-норэтистерона, механизм действия которого связан с конкурентным блокированием прогестероновых рецепторов, что приводит к увеличению сократительной активности миометрия, стимуляции сокращений матки, дисквамации децидуальной оболочки и изгнанию плодного яйца. Показания. Медикаментозное прерывание маточной беременности на ранних сроках, до 42 дней аминореи, подтвержденный тестом на беременность. Подготовка и индукция родов при доношенной беременности. Экстренная посткаэтальная контрацепция в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Лечение леомиомы матки. Нежелательные реакции. кровянистые выделения из половых путей. Нарушение менструального цикла. Меспепсия, бессонница, остения, боль в ноге беспокойство, анемия и другие. Раздел 4. Лекарственные средства, влияющие на иммунитет. Иммунитет — это способность нашего организма распознавать, а затем уничтожать чужеродные ему объекты, тем самым защищаясь от внешних и внутренних угроз. Иммунитет подразделяют на врожденный и приобретенный. К врожденному иммунитету — относится иммунитет, приобретенный при рождении, после перенесенного заболевания, активный иммунитет, а также при передаче антител ребенку от матери, пассивный иммунитет. Приобретенный иммунитет включает в себя приобретенный активный после введения вакцины и приобретенный пассивный после использования сыворотки. В зависимости от типа действия выделяют иммунитет клеточный и гуморальный. Клеточный тип иммунного ответа осуществляется Т-системой иммунитета при котором разрушается и или выводится из организма антиген. В процессе работы клеточного иммунитета запускаются такие клетки, как макрофаги, натуральные киллеры, антиген-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты. Гуморальный иммунитет человека обеспечивается специфическими белками, антителами. Его действие реализуется через Б-лимфоциты, которые еще не контактировали с антигенами, Но после контакта они начинают активно вырабатывать антитела. Иммуноглобулины Ig, которые действуют на чужеродный агент. Глава 18. Иммуностимуляторы. Иммуностимуляторы это вещества природного или синтетического происхождения, стимулирующие иммунитет или его отдельные компоненты. Классификация. Первая. Колонии стимулирующие факторы Молграмостим, филграстим, Пэг филграстим, Мпэг филграстим, Липэг филграстим. Второе интерфероны. Интерферон альфа, интерферон альфа 2А, интерферон альфа 2Б, интерферон бета 1А, интерферон бета 1Б, Пэг интерферон альфа 2А, Пэг интерферон альфа 2Б, сам Пэг интерферон бета 1А. Третье индукторы интерферона. Тилоран, миглюмина акридонацетат, кагоцел, рибонуклеат, натрия. Четвертое – интерлейкины, интерлейкин-2, интерлейкин-1-бета. Пятое – полипептиды и их аналоги. Тимусы экстракт, аргинил-альфа, аспортил, лизил, валил, терозил, аргинин. Шестое – синтетические препараты. Левомизол, азоксимера, бромид. Седьмое – препараты микробного происхождения. Лизаты бактерий, лизаты акциномицетов, Вилука заменил Мурамил дипептид. Восьмое прочие иммуностимуляторы: эхиноцея пурпурной травы сок, эхиноцея пурпурной травы экстракт, аминодигидрофтолазиндион натрия, пидотимод, глатиромера ацетат. Колонии стимулирующие факторы. Колонии стимулирующие факторы регулируют деление, дифференцировку костномозговых стволовых клеток и предшественников клеток крови. Кроме того, они могут стимулировать дифференцировку и функциональную активность некоторых клеток, локализующихся вне костного мозга. Препараты молгромостим, филгростим, пэкфилгростим, эмпэкфилгростим, липэкфилгростим. Механизм действия. Иммуностимулирующее действие лекарственных средств связано с увеличением количества нейтрофилов и макрофагов в периферической крови а также потенциированием их противоинфекционных эффектов. Иными словами, механизм действия данной группы ЛС – стимулирование клеточного звена иммунитета. Показания к применению. Данная группа препаратов применяется при патологических состояниях, характеризующихся снижением количества лейкоцитов в крови, а также с целью уменьшения нежелательных реакций со стороны костного мозга, вызванных применением противовирусных препаратов при лечении С цитомегаловирусной инфекцией у больных СПИДом. Нежелательные реакции: повышение температуры тела, анорексия, диспептические явления, боли в животе, одышка, слабость, потливость, миалгия, судорожный синдром, головные боли, головокружение, обмороки, порезы, повышение внутричерепного давления, нарушения мозгового кровообращения, гипотония, аритмия, острая сердечная недостаточность. Интерфероны. Интерфероны – белковые молекулы, выделяемые клетками организма, цитокины, в ответ на вирусную инфекцию. Препараты. Интерферон-Альфа, интерферон-Альфа-2А, интерферон-Альфа-2Б, интерферон-Бета-1А, интерферон-Бета-1Б, PEG-интерферон-Альфа-2А, PEG-интерферон-Альфа-2Б, сам PEG-интерферон-Бета-1А. Механизм действия. Механизм действия интерферонов связан с воздействием на специфические рецепторы клеток, в результате чего возникает каскад внутриклеточных реакций, приводящих к синтезу различных ферментов, угнетению пролиферации клетки, активации макрофагов, повышению цитотоксичности лимфоцитов. Антивирусный механизм действия связан с активацией фермента, ингибирующего трансляцию вирусного РНК. Показания к применению. Интерфероны – универсальный противовирусный препарат, Широко используемый в терапии ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, гепатитов и других вирусных инфекций. Нежелательные реакции. Тромбоцитопения, анемия, сахарный диабет, депрессия, головокружение, нарушение зрения, вспутанность сознания, беспокойство, бессонница, изменение настроения, агрессивность, нервозность, снижение либидо, суицидальные мысли, галлюцинации, суицид, психические расстройства, потеря аппетита, тошнота, сыпь, зуд, аллопеция, носовые кровотечения. Индукторы интерферона. Индукторы интерферона – это препараты, усиливающие синтез эндогенного собственного интерферона и имеющие ряд преимуществ. Не обладают антигенной активностью. Стимулированный синтез эндогенного интерферона не вызывает гиперинтерферонемии. Препараты – тиларон, меглюмина, акридонацетат, кагоцел, рибонуклеат натрия. Механизм действия. Механизм действия связан со стимуляцией выработки макрофагами Т и В-лимфоцитами эндогенного интерферона. Показания к применению. Профилактика и лечение гриппа ОРВИ, лечение герпетических инфекций. Нежелательные реакции. Геспептические явления, озноб, аллергические реакции. Интерлейкины. Интерлейкины, цитокины являются частью иммунной системы организма человека и представляют собой гормоноподобные белки, которые вырабатываются лейкоцитами, фагоцитами и другими тканевыми клетками с целью обеспечения иммунного ответа. Препараты. Интерлейкин-2, интерлейкин-1-бета. Механизм действия. Интерлейкины обладают разнообразными функциями, но большинство их стимулируют другие клетки для деления или дифференцировки. При этом каждый из них действует на отдельную ограниченную группу клеток, экспрессирующих специфичные для данного интерлейкино рецепторы. Так, например, данная группа веществ способствует пролиферации и дифференцировке стимулированных Т и В лимфоцитов, усиливает продукцию иммуноглобулинов. Показания к применению. В составе комплексной терапии обычный вариабельный иммунодефицит, комбинированный иммунодефицит, острый перитонит, острый панкреатит остеомиелит эндометрит тяжелая пневмония сепсис туберкулез легких другие генерализованные и тяжелые локализованные инфекции нежелательные реакции озноб повышение температуры тела головная боль реакция гиперчувствительности Полипептиды и их аналоги это комплекс пептидов природного и синтетического происхождения препараты тимус экстракт аргинил-альфа-аспортил-лизил-валил-терозил-аргинин. Механизм действия. Иммуностимулирующее действие обусловлено восстановлением количества и функции Т и В клеток, усилением фагоцитоза и продукции лимфокинов, белковых медиаторов, вырабатываемых Т-клетками для направления реакции иммунной системы. Показания к применению. Профилактика и лечение иммунодефицитных и токсических состояний, острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний. Нежелательные реакции. Аллергические реакции. Зуд, отек, крапивница, сыпь на коже, анафилактические, анафилактоидные реакции. Синтетические препараты. Препараты левомизол, азоксимера бромид. Механизм действия. Они повышают резистентность организма к инфекциям путем воздействия на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, а также стимуляции антителообразования. Показания к применению. Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний вирусной, бактериальной и грибковой этиологии в составе комплексной терапии. Нежелательные реакции. Головная боль, бессонница, головокружение, судороги, тошнота, рвота, боли в животе, диарея, аллергические реакции. Препараты микробного происхождения. Препараты. Лизаты бактерий, лизаты актиномицетов, Груко заменил Мурамил дипептид. Механизм действия. Содержит в своем составе антигены возбудителей инфекций и тем самым способствует выработке организмом антител к ним. Показания к применению. Острые и подострые инфекции верхних и нижних дыхательных путей: бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отит, включая осложнения после гриппа. Лечение в составе комбинированной терапии. Рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей хронический бронхит, профилактика обострений, острые и хронические гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, герпетическая инфекция, нежелательные реакции, крапивница, дерматит, фолликулит, кратковременное повышение температуры тела, аллергические реакции. Прочие иммуностимуляторы. Препараты данной группы не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных групп, и содержит в своем составе вещества растительного, животного или синтетического происхождения. Препараты. Эхиноцея пурпурной травы сок. Эхиноцея пурпурной травы экстракт. Аминодегидрофталазиндион натрия. Пидотимод глотиромера ацетат. Механизм действия. Иммуностимулирующее действие не до конца изучено и с наибольшей вероятностью опосредовано влиянием на макрофаги. Показания к применению. Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний в составе комплексной терапии, рецидивирующей, ремитирующей рассеянный склероз. Нежелательные реакции, инфекции, грипп, бронхит гастроэнтерит, средний отит, ринит, доброкачественное новообразование кожи, лимфоденопатия, реакция гиперчувствительности, анорексия, тошнота, диарея, боли в животе, тревога, депрессия, нервозность, Головная боль, мигрень, озноб, гипертонус мышц, аллергические реакции. Глава 19. Иммунодепрессанты. Иммунодепрессанты — это вещества природного или синтетического происхождения, применяемые для искусственного угнетения иммунитета. Классификация. первая Цитостатики. Азотиоприн, микофенолатомофитил, циклофосфамид, метатриксат. второе Глюкокортикоиды. Преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон, дексаметазон, бетаметазон. 3. Селективные ингибиторы синтеза и действия цитокинов. Циклоспорин, такролимус, сиролимус, абатацепт. Препараты моноклональных антител. 4.1. Антитела к ФНО-альфа. Этонерцепт, инфликсимаб, адалимумаб, цэтализумаб, пэгол, галимумаб. 4.2. Антитела к рецептору ИЛ-2. Базиликсимаб. 4.3. Другие моноклональные антитела. Алемтузумаб, белимумаб, иммуноглобулин, антитимоцитарный. Цитостатики. Цитостатики представляют собой группу лекарственных препаратов, разработанных для подавления или замедления роста и размножения клеток, особенно быстро делящихся клеток, таких как опухолевые. Препараты. Азотиоприн, микофенолатомофитил, циклофосфамид, метатрексат. Механизм действия. Препараты данной группы подавляют в лимфоцитах синтез белка, РНК и ДНК, тем самым угнетая деление лимфоцитов. Понижают содержание нуклеиновых кислот в тимусе и селезенке, снижают скорость синтеза иммуноглобулина G и иммуноглобулина M подавляют пролиферацию стимулированных Т и В лимфоцитов. Показания к применению. Профилактика отторжения трансплантантов, органов, аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, системная красная волчанка, волчаночный нефрит, пузырчатка, синдром Рейтера, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, хронический гепатит, псориаз, болезнь крона, злокачественное новообразования нежелательные реакции, тошнота, рвота, диарея, запор, лейкопения или лейкоцитоз, анемия, тромбоцитопения, глухота, стоматит, нарушение функций печени, аллопеция, повышение частоты инфекционных и септических осложнений, цистит, микрогематурия, головная боль, остения, инсомния, тремор, лихорадка, люмбага, гипертония, кашель, фарингит одышка, периферические отеки, ротоглоточный кандидоз, гематурия, канальцевый некроз, импотенция, акна, гипер- или гипокалиемия, гипергликемия, гипофосфотемия, гиперхолестеринемия, аллергические реакции, сыпь, кожный зуд. Глюкокортикоиды. Синтетические препараты, аналоги эндогенных гормонов, продуцируемых корой надпочечников, которые оказывают противовоспалительное, десенсибилизирующее, иммунодепрессивное, противошоковое и антитоксическое действие. Препараты. Преднизолон, метилпреднизолон, трианцинолон, дексаметазон, бетаметазон. Механизм действия. Механизм иммунодепрессивного действия глюкокортикоидов обусловлен торможением миграции стволовых клеток костного мозга и Б-лимфоцитов, угнетением пролиферации т-лимфоцитов и в меньшей степени Б-лимфоцитов, а также угнетением в освобождении цитокинов ИЛ-1, ИЛ-2, интерферона гамма из лейкоцитов и макрофагов и подавлением их функции. Показания к применению. Системная красная волчанка, склеродермия, узелковый переартреид, дерматомиазид, ревматоидный артрит, острые и хронические воспалительные заболевания суставов, подагрический и псориатический артрит, остеоартрит, Плечолопаточный периартрит, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерева, пузырчатка, псориаз, экзема, атопический дерматит, распространенный нейродермит, токсический эпидермальный некролиз, синдром Лайла, булезный герпетиформный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, первичная или вторичная надпочечниковая недостаточность, агранулоцитоз, панмиелопатия, аутоиммунная гемолитическая анемия, лимфа и миелоидные лейкозы, лимфограну лиматоз, тромбоцитопеническая пурпура, гепатит, комплексная терапия для предупреждения реакции отторжения трансплантата и формирования злокачественных новообразований, нежелательные реакции, атрофия кожи и мышц, задержка натрия и воды в организме, артериальная гипертензия, обострение хронических инфекций, патология ЦНС, депрессия, стероидный сахарный диабет, ульцерогенные действия, гиперкоагуляция, кушинговый синдром, ожирение с преимущественным отложением жира в области лица, груди, угнетение функций надпочечников, остеопороз, катаракты, глаукома перфорация стенки желудочно-кишечного тракта, петихии, синдром отмены. Селективные ингибиторы синтеза и действия цитокинов. Препараты циклоспорин, токролимус, сиролимус, аботоцепт. Механизм действия. Угнетает высвобождение интерлейкинов и дифференцировку и пролиферацию Т-лимфоцитов. Показания к применению. Нефротический синдром, эндогенный увеит, ревматоидный артрит, псориаз, атопический дерматит, Профилактика отторжения при трансплантации сердца, легких, печени, поджелудочной железы и других органов, при пересадке костного мозга, аутоиммунных заболеваний. Нежелательные реакции, тахикардия, аритмии нарушение проводимости, тромбоэмболия, ишемия, стенокардия, заболевания сосудов, инфаркт, сердечная недостаточность, шок, гипертрофия миокарда, остановка сердца, желтуха, нарушение функций желчных путей и желчного пузыря, Уменьшение аппетита, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, диарея, асцит, запоры, гепатотоксичность, панкреатит, печеночная недостаточность, нефротоксичность, анемия, лейкопения, тромбоцитопения, геморрагия, лейкоцитоз, нарушение свертывания крови, судороги, миостения, артрит, присоединение вторичной инфекции, в том числе и вирусной, аллергические реакции, нейротоксичность, гипертензия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гиперкалиемия, гирсутизм тремор, головная боль, гипертрихоз, гинекомастия, стоматит, дисминарея, маточное кровотечение. Препараты моноклональных антител. Моноклональные антитела для медицинского применения представляют собой иммуноглобулины или фрагменты иммуноглобулинов с установленной специфичностью, продуцируемые одним клоном клеток. Моноклональные антитела широко используются в медицине в терапии злокачественных, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, при лечении отторжения пересаженных органов, а также в диагностических исследованиях. Антитела к ФНО-альфа. Препараты: это Нарцепт, Инфликсимаб, Адалимумаб, Цертализумаб пегл, Голимумаб. Механизм действия. Фактор некроза опухоли альфа один из важных факторов защиты от внутриклеточных паразитов и вирусов. Представляет собой белок, синтезирующийся в основном моноцитами и макрофагами, биологическая роль которого заключается в стимуляции продукции интерлейкинов, интерферона гамма, активации лейкоцитов. Взаимодействие антител с fno альфа приводит к снижению данных белков в плазме, что, в свою очередь, приводит к угнетению продукции интерлейкинов, интерферона гамма, активации лейкоцитов. Показания к применению. Ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический полиартрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, псориаз, болезнь крона, гнойный гидроденит, болезнь бехчета, язвенный колит. Нежелательные реакции. Головная боль, депрессия, ажитация, амнезия, апатия, нервозность, сонливость, бессонница, спутанность сознания, сердцебиение, аритмия, бродикардия, приливы, снижение или повышение АД, спазм сосудов, ишемия периферических тканей, тромбофлебит, обморок, анемия, лейко, лимфа, нейтра, тромбоцитопения, лимфоцитоз, лимфодонопатия, агронолоцитоз, панцитопения, гемолитическая анемия, идиопатическая или тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, инфекции верхних и нижних дыхательных путей, отек легких, плеврит, носовое кровотечение, перфорация кишечника, Желудочно-кишечное кровотечение, стеноз кишечника, гепатит, панкреатит, печеночная недостаточность, аутоиммунный гепатит, повреждения гепатоцитов, анафилактические реакции, инфекционные и паразитарные заболевания. Антитела к рецептору ИЛ-2, интерлейкин-2. Препараты базириксимаб. Механизм действия. Механизм действия связан с угнетением, опосредованной интерлейкином-2, активации лимфоцитов, и торможением иммунной реакции отторжения трансплантата. Показания к применению. Профилактика отторжения трансплантатов органов. Нежелательные реакции. Судороги, депрессия, тревога, нарушение зрения, артериальная гипертензия или гипотензия, тахикардия, кровотечение или тромбоз, кашель, одышка, отек легких, поражение почек, гидронефроз, почечная недостаточность, задержка жидкости, обезвоживание, гематурия, задержка мочи, запор, инфекция мочевыводящих путей, боли, тошнота, анемия, головная боль, гиперклеемия, гиперхолестеринемия, диарея, инфекционные заболевания верхних отделов дыхательных путей. Другие моноклональные антитела. Препараты. Алентузумаб, белимумаб, иммуноглобулин, антитимоцитарный. Механизм действия. Антитела связываются с поверхностью циркулирующих лимфоцитов, что приводит к их лизису и выведению из кровяного русла. В результате возникает лимфопения и нарушает иммунный ответ. Показания к применению. Профилактика реакции отторжения трансплантата, лечение лимфолейкоза, апластическая анемия, рассеянный склероз. Нежелательные реакции. Лимфопения, нейтропения, тромбоцитопения, анемия, панцитопения, диарея, нарушение глотания, тошнота, рвота, Инфекции, включая реактивацию инфекции, диспноя, гастроэнтерит, кандидоз полости рта, вульвовагинальный кандидоз, пневмония, злокачественные опухоли, гипотензия, диффузный токсический зоб, гипертиреоз, гипотиреоз, поражение кожи, дерматит, миалгия, мышечная слабость, протеинурия, гематурия, повышение печеночных трансаминаз. Раздел пятый. Лекарственные средства, применяемые для лечения заболеваний дыхательной системы. Глава 20. Лекарственные средства, применяемые для лечения бронхиальной астмы. Бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательных путей неинфекционного характера, проявляющиеся приступами удушья, бронхоспазма, затрудненным выдохом, экспираторная отдышка. Приступы бронхоспазма являются результатом гиперреактивности бронхов и могут возникать при контакте с провоцирующими факторами. Загрязненный воздух, холодный воздух, бытовая пыль, пыльца растений, перхоть домашних животных, некоторые пищевые продукты, лекарственные препараты, а также при повторном контакте с аллергеном. При первичном контакте с аллергеном B-лимфоциты продуцируют к нему антитела, иммуноглобулины Е, e, IgE. У пациентов с аллергией немедленного типа Антитела адсорбируются на тучных клетках за счет экспрессии в мембранах тучных клеток рецепторов к С-фрагментам антител. И таким образом связывание антигена с антителом происходит на поверхности тучных клеток. Это приводит к дегрануляции тучных клеток, и из них выделяются цистениловые лейкотриены, стимулируют цис-ЛТ-рецепторы бронхов и вызывают бронхоспазм. И лейкотриены B4 повышают проницаемость кровеносных сосудов, и вызывают отек слизистой оболочки бронхов. Таким образом, эти вещества поддерживают воспалительный процесс в бронхах. Средства, применяемые при бронхиальной астме, делятся на две большие группы. Средства симптоматической терапии, предназначенные для купирования и профилактики бронхоспазма, бронхолитические средства. А также средства базовой терапии, воздействующие на разные звенья патогенеза заболевания. Средства с противоаллергическим, противовоспалительным и иммуносупрессорным действием. Классификация. Первая. Бронхолитические бронхорасширяющие средства, применяемые для купирования, снятия бронхоспазма. 1.1. Средства стимулирующие бета-2 адренорецепторы. 1.2. Средства блокирующие М-холинрецепторы. 1.3. Спазмолитики миотропного действия. Метилксантины. Второе. Средства базовой терапии, применяемой для профилактики бронхоспазма. 2.1. Препараты глюкокортикоидов для ингаляционного применения. 2.2. Стабилизаторы мембран тучных клеток. 2.3. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов. 2.4. Препараты моноклональных антител к IgE. 2.5. Ингибиторы интерлейкина-5. Бронхолитические средства. Средства, стимулирующие бета-2 адренорецепторы, классификация. Первое. Неселективные адреномиметики, эпинефрин, эфедрин. Второе. Селективные бета-2 адреномиметики. 2.1. Короткого действия 4-6 часов. Сальбутамол, фенотерол. 2.2. Длительного действия. Около 12 часов. Формотерол, сальмитерол, кленбутерол. 2.3. Сверхдлительного действия. 24 часа и более. Индокатерол. Бронхи не имеют симпатической иннервации, но содержат бета-2-адренорецепторы. Именно неселективные и селективные адреномиметики чаще применяют в качестве бронхолитиков. Для купирования бронхоспазма в качестве средства скорой помощи при анафилактическом шоке применяют эпинефрин. Бронхолитическим действием также обладает эфедрин, способный вызывать лекарственную зависимость. Преимуществами Современных бета 2 адреномиметиков перед неселективными являются избирательные действия без прессорного побочного действия. Удобная форма применения в виде дозированных аэрозолей, короткий латентный период, несколько минут, высокая эффективность, при их применении устраняется спазм даже мелких бронхов. Возможность применения как для купирования, так и для профилактики приступов бронхоспазма. Кроме того, эти препараты способствуют отделению мокроты за счет увеличения объема секреции а также препятствует дегрануляции тучных клеток. Кроме бронхолитического эффекта, все бета-2-адреномиметики оказывают также токолитическое действие, расслабляют мускулатуру матки при угрозе выкидыша. При длительном применении селективных бета-2-адреномиметиков формируется толерантность за счет снижения количества рецепторов и уменьшения их чувствительности. Механизм действия. Стимуляция бета-2-адренорецепторов бронхов приводит к расслаблению гладких мышц бронхов показания, купирования и профилактика бронхоспазма. Нежелательные реакции, беспокойство, напряженность, повышенная возбудимость, головокружение, головная боль, нарушение сна, кратковременные судороги, сердцебиение, тахикардия, аритмия, ишемия, миокарда и так далее. Средства, блокирующие М-холинрецепторы. Парасимпатическая нервная система регулирует тонус бронхов через М3-холинрецепторы. Блокада мускариновых холинорецепторов приводят к расширению бронхов. Бронхолитическим действием обладают все атропиноподобные средства. Однако, не обладая селективностью, они вызывают множество других эффектов, зачастую нежелательных. В связи с этим их применение в качестве бронхолитиков не всегда целесообразно. Чаще находят свое применение при лечении хронической обструктивной болезни легких, ХОБЛ. Ипротропия бромид. Неселективный антагонист М-холинорецепторов. Механизм действия. Блокада мускариновых холинорецепторов приводит к расширению бронхов. Как бронхолитик уступает адреномиметикам, поскольку расширяет преимущественно крупные и средние бронхи, а также снижает секрецию бронхиальной слизи. Нежелательные реакции. Тахикардия, сердцебиение, нарушение аккомодации, уменьшение секреции потовых желез, нарушение моторики ЖКТ, задержка мочи и другое. Театропия бромид. Неселективный блокатор М-холинорецепторов длительного действия. Механизм действия. Значительная избирательность действия теотропии и длительность эффекта связаны с его очень медленной диссоциацией от М3-рецепторов. Спазмолитики миотропного действия. Метилксантины. Ослабляют тонус гладких мышц бронхов за счет неизбирательного ингибирования фосфодиастераз и блокады аденозиновых рецепторов. Помимо расширения бронхов, вызывает расширение сосудов головного мозга и почек. Последнее приводит к диуретическому эффекту, а также увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, может приводить к увеличению потребности миокарда в кислороде. Легко проникают через гематоэнцефалический барьер, вызывая беспокойство, нарушение сознания и расстройства зрения. Ввиду указанного набора свойств, препараты следует с осторожностью назначать лицам пожилого возраста. Аминофилин, теофилин. Данные препараты по своему химическому строению относятся к группе метилксантинов. Механизм действия ингибирует фосфодиастеразу и стабилизирует САМФ, снижает концентрацию интрацеллюлярного кальция, что приводит к расслаблению бронхов. Кроме того, блокируют аденозиновые рецепторы, подавляют эффекты ПГ на гладкие мышцы, снижают выброс гистамина и элекатриенов из тучных клеток. ПГ – простагландин. Показания в комплексной терапии хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы и астматического статуса. Теофилин в чистом виде применяют ограниченно, поскольку препарат относительно быстро всасывается и может оказывать нежелательные эффекты. Чаще применяется в составе комбинированных бронхолитических препаратов. Нежелательные реакции. Гастроэзофагиальный рефлюкс, изжога, рвота, боль в груди, сердцебиение, гипотензия, головокружение, тахипное, Ощущение приливов крови к лицу, головная боль, аллергические реакции и другое. Средства базовой терапии, применяемые для профилактики бронхоспазма. Препараты глюкокортикоидов для ингаляционного применения. Препараты глюкокортикоидов для резорбтивного применения, преднизолон, дексаметазон, бетаметазон и так далее обладают высокой лечебной эффективностью при бронхиальной астме. Однако их регулярное применение сопровождается большим количеством нежелательных реакций. Лекарственный кушенгоидизм, стероидный диабет, задержка воды и электролитов в организме, гипертензия, остеопороз, кожные атрофии, вторичная атрофия коры надпочечников. Более целесообразным является ингаляционное применение препаратов глюкокортикоидов, таких как бекламетазон, флунизолит, флутикозон, будисанит. Нежелательные реакции. Нежелательные реакции при ингаляционном применении не столь серьезны, как при системном, и проявляются чаще всего изменением тембра голоса, дисфонией, кашлем и грибковым поражением ротовой полости и глотки. С целью профилактики кандидоза рекомендуется полоскать рот и горло после каждой ингаляции. Противопоказания. Ввиду иммуносупрессорного действия ингаляционные глюкокортикоиды противопоказаны при инфекционных заболеваниях респираторной системы, в частности, при активной форме туберкулеза. Механизм действия препаратов глюкокортикоидов при бронхиальной астме сложен, и в нем можно выделить несколько компонентов — противовоспалительный, противоаллергический, иммуносупрессивный, бронхолитический. Препараты глюкокортикостероидов угнетают продукцию интерлейкинов, регулирующих дифференцировку иммунокомпетентных клеток. В связи с этим уменьшается количество лимфоцитов и продуцируемых ими антител — IgE. Снижается количество и сенсибилизация тучных клеток и эозинофилов. Кроме того, препараты глюкокортикостероидов понижают продукцию простагландинов и молекул межклеточной адгезии, уменьшая воспалительную реакцию. Наряду с этим препараты глюкокортикоидов тормозят образование цистейниловых лейкотриенов и их выделение из тучных клеток. Терапевтический эффект ингаляционных глюкокортикоидов проявляется не сразу, а развивается постепенно, достигая максимума от одной до нескольких недель. Систематическое применение препаратов глюкокортикоидов приводит к восстановлению чувствительности бронхов к бронхолитикам из группы бета 2 адреномиметиков и позволяет снизить дозу последних. Более подробно о глюкокортикоидах в главе препараты гормонов коры надпочечников, стабилизаторы мембран тучных клеток. Наиболее часто применяемыми препаратами этой группы являются кромоглициевая кислота и кетотифен. Кромоглициевая кислота Механизм действия данного препарата заключается в том, что он стабилизирует мембраны сенсибилизированных тучных клеток, препятствуя их дегрануляции. В результате из тучных клеток не высвобождаются биологически активные вещества, в том числе цистениловые лейкотриены и гистамины, вызывающие бронхоспазм. Ввиду такого механизма действия препарат применяется только для профилактики, но не для купирования бронхоспазмов. При ингаляционном применении крамоны практически не всасываются в системный кровоток в связи с чем резорбтивные побочные эффекты возникают крайне редко. Показания. Профилактика бронхоспазма при бронхиальной астме. Нежелательные реакции. Местно раздражающие действия. При ингаляции могут вызвать кашель и парадоксальный бронхоспазм. Кетотифен. Кетотифен отличается от кромонов тем, что наряду со способностью стабилизировать мембраны тучных клеток, он обладает также антигистаминным действием. Нежелательные реакции. Угнетение ЦНС, седативное действие, сонливость, снижение внимания и скорости психомоторных реакций, в связи с чем следует с осторожностью назначать водителям транспортных средств и лицам, работа которых связана с повышенной концентрацией внимания или требует быстрых моторных реакций и высокой координации движений. При длительном применении возможна тромбоцитопения. Блокаторы лейкотриеновых рецепторов. Монтеллукаст. Механизм действия препаратов состоит в том, что они селективно блокируют рецепторы цистейниловых лейкотриенов, цис-ЛТ1 рецепторы, в бронхиолах. Тем самым они препятствуют бронхоконстрикторному действию лейкотриенов ЛТЦ4, ЛТД4 и ЛТЕ4, ранее называвшихся медленно реагирующим веществом анафилаксии Применение антагонистов лейкотриеновых рецепторов является альтернативой увеличения доз ингаляционных глюкокортикоидов при недостаточном контроле за астмой. Показания. Профилактика бронхоспазма при бронхиальной астме. Нежелательные реакции. При применении данных ЛС отмечаются следующие осложнения фармакотерапии. Кожная сыпь, головная боль, боли в области живота, понос, диспептические явления и бессонница, тошнота и рвота, очень часто, повышение уровня трансаминаз сыворотки крови, инфекции верхних дыхательных путей, нечасто, нарушение сна и другое. Препараты моноклональных антител к IgE. Омолизумаб. Препараты представляют собой гуманизированные моноклональные антитела, полученные на основе рекомбинантной ДНК. Механизм действия. Омолизумаб связывает циркулирующие в плазме крови IgE, уменьшая их количество, тем самым он препятствует их адсорбции на поверхности тучных клеток. В результате уменьшается сенсибилизация тучных клеток и риск их дегрануляции. Показания. Бронхиальная астма, плохо поддающаяся коррекции глюкокортикоидами. Нежелательные реакции. Инфекции верхних дыхательных путей, в том числе вирусные, и осложнения в местах инъекций. Покраснение, боль и зуд. Возможны также головная боль и аллергические реакции. И другое. Ингибиторы интерлейкина-5 и L5. Лекарственные препараты, действующие на уменьшение иозинофильного воспаления. Миполизумаб и реслизумаб, являются гуманизированными моноклональными антителами IgG1X, направленными против ИЛ5. Связывание ИЛ5 приводит к снижению пролиферации и количества иозинофилов. Бенролизумаб — гуманизированное моноклональное антитело IgG1X, действующее против альфа-субъединицы рецептора КИЛ5 на поверхности иозинофилов и базофилов. Показания. Терапия иозинофильной бронхиальной астмы. глава 21 противокашлевые средства кашель защитный рефлекс возникающий в ответ на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей при кашле из дыхательных путей удаляется раздражающий агент мокрота избыточный секрет бронхиальных желез или инородное тело противокашлевые средства действуя на разные звенья кашлевого рефлекса уменьшают частоту и интенсивность кашля Кашлевой рефлекс инициируется с чувствительных рецепторов слизистой оболочки бронхов и верхних дыхательных путей. Авферентная импульсация поступает в продолговатый мозг от бронхов по афферентным волокнам блуждающего нерва, от гортани по афферентным волокнам языкоглоточного нерва. Увеличение афферентации приводит к стимуляции центра кашлевого рефлекса. Эфферентная импульсация от центра кашлевого рефлекса достигает дыхательных мышц, межреберных и диафрагмы по соматическим двигательным волокнам и вызывает их сокращение, проявляющееся форсированными выдохами. При воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся повышенной секрецией бронхиальных желез, бронхит, трахеит, кашель способствует дренированию бронхов и ускоряет процесс выздоровления, продуктивной каши. В подобных случаях целесообразным представляется не подавление кашля противокашлевыми средствами, А назначение средств, облегчающих отделение мокроты, отхаркивающие средства. Однако при некоторых заболеваниях, хронические воспалительные заболевания, поливрит, злокачественные новообразования, кашель не выполняет защитных функций, непродуктивный кашель и изнуряет больного, возникая в ночное время. В таких случаях целесообразно назначение противокашлевых средств. Классификация. Первое. Противокашлевые средства центрального действия. 1.1. Средства с наркотическим действием: кодеин, декстрометорфан. 1.2. Ненаркотические средства: глауцин, ботамират. Второе. Противокашлевые средства периферического действия: приноксдиазин, леводропропизин. Наркотические противокашлевые средства центрального действия: кодеин Кадеин снижает возбудимость центра кашлевого рефлекса и дыхательного центра за счет стимуляции опиоидных рецепторов в продолговатом мозге. При этом прямой корреляции между способностью препаратов угнетать дыхание и кашлевый центр не отмечают. Нежелательные реакции, стимуляция опиоидных рецепторов в мезолимбической и мезокортикальной системах мозга приводит к развитию эйфории и, как следствие, развитию лекарственной зависимости, в связи с чем ограничен. Декстрометорфан. Декстрометорфан. Противокашлевой препарат, по селе действия близок к кодеину, повышает порог чувствительности кашлевого центра продолговатого мозга. Входит в состав некоторых препаратов для лечения симптомов простуды. Нежелательные реакции. При превышении терапевтических доз возникает сонливость либо возбуждение, нарушение координации движений, галлюцинации, тахикардия и так далее наркотические противокашлевые средства центрального действия. Глауцин. Глауцин – препарат растительного происхождения. Алкалоид – мочка желтого. Механизм действия. Препарат блокирует центральные звенья кашлевого рефлекса. Нежелательные реакции. Гипотензия, головокружение, тошнота и другие. Ботомират. Препарат быстро всасывается и в ходе гидролиза образует два активных метаболита. Два фенилмасляную кислоту и диэтил – этанол Подавляет кашель, обладая прямым влиянием на кашливый центр. Оказывает бронходилатирующий эффект, расширяет бронхи, улучшает показатели спирометрии и оксигенации крови. Разрешен к применению у детей с двух месяцев. Нежелательные реакции, сонливость, головокружение, гипотензия, тошнота и другие. Противокашливые средства периферического действия. Приноксдиозин. Приноксдиозин обладает местно-анестезирующим действием на слизистую оболочку бронхов, тем самым блокирует афферентную импульсацию и препятствует возникновению кашлевого рефлекса. Препарат практически не оказывает действия на ЦНС. Длительность противокашлевого эффекта 3-4 часа. Нежелательные реакции, онемение языка, сухость ртовой полости, диарея и другие. леводрапропезин Противокашлевая активность обусловлена периферическим действием на Трахиобронхиальное дерево, а именно замедлением передачи нервных импульсов внутри С-волокон, подавляет высвобождение нейропептидов из них. Нежелательные реакции, вялость, онемение, обморок, тахикардия, диарея и так далее. Глава 22. Отхаркивающие средства. Данная группа веществ облегчает отделение секрета бронхиальных желез и назначается при кашле с трудноотделяемой мокротой. Интенсивность отделения мокроты зависит от ее реологических свойств, вязкости и адгезивности, от объема секреции бронхиальных желез, от функции мерцательного эпителия. Классификация. 1. Муколитические средства, препараты, уменьшающие вязкость и адгезивность мокроты за счет деполимеризации ее молекул. 1.1. Неферментные муколитические средства. Ацетилцистеин, карбоцистеин, амбраксол, бромгексин гавайфенезин. 1.2. Ферментные муколитические средства. трипсин химотрепсин, рибонуклеаза, дизоксирибонуклеаза. 2. Секретомоторные средства. Препараты, увеличивающие секрецию мокроты, что делает ее менее вязкой и стимулирующие подвижность мерцательного эпителия. 2.1. Отхаркивающие средства рефлекторного действия. Растительного происхождения. Препараты термопсиса. Солодки, алтея и другие. Синтетические средства. Терпингидрат. 2.2. Отхаркивающие средства прямого действия. Натрия, гидрокарбонат. Муколитические средства. В основе механизма отхаркивающего действия лежит способность вызывать разжижение мокроты за счет деполимеризации ее молекул. Неферментные средства. Ацетилцистеин. Ацетилцистеин – производная аминокислоты цистеина. Механизм действия. Ацетилцистеин снижает вязкость и адгезивность мокроты, стимулирует секрецию мукозных клеток, секрет которых лизирует фибрин, что также способствует разжижению мокроты. Ацетилцистеин увеличивает объем секреции мокроты, что приводит к уменьшению вязкости и облегчает ее отделение. Кроме того, препарат подавляет образование свободных радикалов, уменьшая воспалительную реакцию в бронхах. Ацетилцистеин стимулирует образование глутатиона, в связи с чем обладает детоксирующим действием. Отличительной особенностью одного из самых эффективных муколитиков являются его антиоксидантные свойства. Амбраксол. Механизм действия. Муколитическое действие развивается за счет изменения структуры мукополисахаридов, макроты и увеличения секреции гликопротеидов. Мукокинетическое действие. Кроме того, амбраксол стимулирует двигательную активность мерцательного эпителия. Одна из особенностей действия препарата — его способность стимулировать образование и уменьшать распад эндогенных сурфактантов, что, в свою очередь, изменяет реологические свойства мокроты и облегчает ее отделение. Бромгексин — механизм действия. При метаболических процессах в организме из бромгексина образуется амбраксол увеличивает число и секреторную активность лизосом клеток эпителия с освобождением ферментов, в результате чего наблюдается разжижение мокроты. Обладает слабым противокашлевым действием. Карбоцистеин. Механизм действия. Муколитическое действие обусловлено активацией сиаловой трансферазы, фермента бокаловидных клеток слизистой оболочки бронхов. Карбоцистеин нормализует соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов. Восстанавливает вязкость эластичность Слизистого секрета на уровне как верхних, так и нижних дыхательных путей. Гвайфинезин. Механизм действия. Муколитическое действие оказывается за счет стимуляции рецепторов слизистой оболочки желудка, которая приводит к усилению секреции желез желудочно-кишечного тракта и рефлекторному увеличению секреции желез дыхательных путей. Ферментные препараты. трипсин химотрепсин, рибонуклеаза, изоксия рибонуклеаза. Протеолитические ферменты разрывают пептидные связи в белковых молекулах. Рибонуклеаза и дизоксирибонуклеаза вызывают деполимеризацию молекул РНК и ДНК. В настоящее время в пульмонологической практике не применяются в виду возможного развития фиброзных изменений в легких. Секретомоторные лекарственные средства. Отхаркивающие средства рефлекторного действия. К данной группе препаратов относятся средства растительного происхождения, препараты термопсиса, солодки, алтея, матемачихи, подорожника, багульника, девесила, чабреца, фиалки и других. Отхаркивающие средства рефлекторного действия, содержащие алкалоиды, сапонины, полисахариды и другие группы БАВ, при приеме внутрь оказывают раздражающие действие на рецепторы, рефлекторно повышают секрецию слизистых оболочек и подвижность мерцательного эпителия. В результате увеличения объема секреции мокрота становится более жидкой, менее вязкой и адгезивной. Увеличение активности мерцательного эпителия и перистальтических движений бронхиол способствует продвижению мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее выведению. Отхаркивающие средства прямого действия натрия гидрокарбонат. Препараты данной группы при приеме внутрь всасываются и затем выделяются слизистой оболочкой дыхательных путей, За счет этого стимулируют секрецию бронхиальных желез и повышают двигательную активность мерцательного эпителия. Натрия гидрокарбонат может назначаться ингаляционно. Пероральная терапия отхаркивающими препаратами эффективна лишь на начальных стадиях острых респираторных заболеваний, сопровождающихся сухим кашлем, трахеиты, бронхиты и пневмонии. Значительно более результативно сочетание перорального приема отхаркивающих с ингаляционным введением раздел 6 лекарственные средства применяемые для лечения бактериальных инфекций лекарственные средства применяемые для лечения бактериальных инфекций химиотерапевтические средства действие которых преимущественно направлена на возбудители болезни с минимальным повреждающим действием на организм больного противоиккробные химиотерапевтические средства подавляют размножение и рост или вызывают гибель микроорганизмов Их используют для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Классификация противомикробных средств. Первое. Антисептические лекарственные средства. Второе. Дезинфицирующие лекарственные средства. Третье. Химиотерапевтические лекарственные средства. Антисептические средства, от греческого «анти» против и «сепсис», «гниение», вещества неизбирательного действия, используемые для уничтожения микроорганизмов на поверхности живых тканей, кожа слизистые оболочки, ожоговые и раневые поверхности. Некоторые антисептики используют при инфекциях мочевыводящих путей и ЖКТ. Дезинфицирующие средства. От французского DES приставка, означающая уничтожение удаления, и латинского infecila, заражаю. Применяют для обеззараживания предметов и жидкостей вне живого организма. Медицинские инструменты и оборудование – поверхности помещений и предметов, одежда, предметы ухода за больными, выделения больных. Антисептические средства отличаются от дезинфицирующих способами применения. В остальном между этими веществами нет принципиальных различий. Многие препараты в соответствующих концентрациях можно применять и как антисептические, и как дезинфицирующие. Средства активны в отношении большинства видов микроорганизмов, простейших и грибков, находящихся на разных стадиях развития, что свидетельствует о малой избирательности действия этих веществ на микрофлору. Большинство антисептиков и дезинфицирующих веществ не только действуют избирательно на микроорганизмы, но и обладают высокой токсичностью для человека. Химиотерапевтические средства избирательно подавляют жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в организме человека или используют для лечения злокачественных новообразований. Под избирательным действием понимают активность только в отношении возбудителей инфекции при сохранении жизнеспособности клеток хозяина, макроорганизма. Глава 23. Антисептические и дезинфицирующие средства. Классификация. Первое. Галогены и галоген, содержащие соединения. Хлоргексидин, натрия, гипохлорид, монолазон, динатрия, йод, йодофоры. Второе. Окислители: водорода пероксид, калия перманганат, бензоила пероксид, Третье. Кислоты и щелочи. Кислота борная, кислота салициловая, натрия гидрокарбонат, натрия тетраборат, яблочная кислота плюс бензойная кислота плюс салициловая кислота, аммиак, кальция гидроокись. Четвёртое. Соли тяжелых металлов. Ртути дихлорид, ртути амида хлорид ртути окись желтая серебра нитрат серебра протеинат серебро коллоидное меди сульфат цинко сульфат цинка оксид висмута субгаллат висмута три плюс висмута оксида комплекс 5 альдегиды и спирты раствор формальдегида, екссомметилен тетрамин полиризуилен этанол камфорный спирт и муравьиный спирт хопизет шестое соединение ароматического ряда Фенол, деготь березовый их резорцинол, триклозан. три седьмое красители бриллиантовый зеленый метил хлорид это креддин восье детергенты дигметцит дицд бензлкония хлорид цитил перединия хлорид церигель бензил 3. Меристоиламина, пропил, аммоний, хлорид, моногидрат, этоний, декволиниохлорид. 9. Производные нитрофурана, нитрофурал, хинефурил. 10. Антисептики из других групп, амбазона, моногидрат, ацетиламина, нитропропоксибензол, бензидамин, гексатидин, пиклоксидин. 11. Препараты растительного происхождения. цветки Зверобоя продырявленного травы экстракт, эвкалипта листья, эвкалипта шарикового листьев экстракт, эвкалимин, рамозулан, сангвиритрин. Галогены и галоген, содержащие соединения. Хлор, содержащие вещества. В водных растворах соединения хлора образуют хлорноватистую кислоту HClO, -хлор дальнейшее превращение которой зависит от pH среды. При кислой и нейтральной реакции среды хлорноватистая кислота распадается с освобождением атомарного хлора и кислорода, которое коагулирует белки микробной клетки. В щелочной среде хлорноватистая кислота диссоциирует с образованием гипохлоритного иона хлор-О. Атомарный хлор снижает активность аминогрупп белков, препятствуя образованию полипептидных цепочек, а кислород и гипохлоритный ион окисляют и коагулируют белки болезнетворных агентов, что приводит к их гибели. Хлорамин б Хлорамин б натриевая соль, хлорамида, бензол, сульфа кислоты, обладает антисептическими и дезодорирующими свойствами. Показания. Препарат применяют для обработки инфицированных ран и рук медперсонала, обеззараживания предметов ухода и выделений больных, для дезинфекции неметаллического инструментария. Для повышения эффективности в растворах хлорамина б можно добавить раствор аммиака. Хлоргексидин. Хлоргексидин – дихлор, содержащий производное бигуанида. Препарат, присоединяясь к мембранам бактерий, вызывает выход мелких молекул и осаждение цитоплазматических белков. Вызывает гибель бактерий, бледные трепанемы, хламидии, уреоплазмы, гонокока, гарднереллы, бактероидов, стрептокока, не действуют на микобактерии туберкулеза. Простейших – трихомонады, вируса герпеса, грибков. Показания. препараты в виде раствора применяют для обработки операционного поля и рук хирурга, стерилизации хирургического инструментария, для дезинфекции съемных протезов, для полоскания полости рта при гингивитах, стоматитах, парадонтитах. Таблетки вагинальные используют для профилактики венерических болезней, сифилиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, уреоплазмоза, а также при гнойно-септических процессах, промывании операционных ран и ожоговых поверхностей, мочевого пузыря. Нежелательные реакции. При использовании препарата для обработки рук хирурга возможны сухость и зуд кожи, дерматиты. При интравагинальном применении возможны аллергические реакции, зуд влагалища. Натрия гипохлорид. Натрия гипохлорид эффективен в отношении бактерий, патогенных грибков, вирусов, простейших. Противомикробное действие снижается в присутствии крови и белковых веществ. Показания. Натрия, гипохлорид в виде раствора применяют для обработки кожи, слизистых оболочек и ран, интраоперационной санации плевральной и брюшной полости при гнойных поражениях, закапывание в слуховой проход, полоскание носа и горла. Растворы препарата используют для стерилизации медицинского неметаллического инструментария, предметов ухода за больными, посуды и белья. Соединение йода. Йода, содержащие соединения, применяют только в качестве антисептиков. Йод, раствор йода спиртовой, 5% содержит активный йод. Препараты элементарного йода оказывают выраженное местно раздражающее действие на ткани. Кроме того, в высоких концентрациях обладают прижигающим эффектом. Механизм действия. Способность осаждать и свертывать тканевые белки с образованием йодоминов и окислительные свойства обуславливают Противомикробное действие йода. По окислительной способности йод уступает другим галогенам, хлору и брому. Эффективен в отношении бактерий, вирусов, патогенных грибков и простейших. Раствор йода спиртовой применяют в качестве антисептика для обработки краев ран, при воспалительных и других заболеваниях кожи и слизистых оболочек, ссадинах, порезах, микротравмах, миозитах, невралгии, для дезинфекции кожи операционного поля, пальцев хирурга, Выраженное раздражающее действие может привести к химическому ожогу кожи. Раствор люголя. Раствор люголя – раствор йода в водном растворе калия йодида. Показания. В качестве антисептика применяют для смазывания слизистых оболочек при воспалительных и инфекционных поражениях зева, глотки и гортани. Йодофоры. йодафоры комплексные соединение йода с высокомолекулярными поверхностно-активными веществами. Йод плюс калий йодид плюс Поливиниловый спирт – йод плюс калийодид плюс алкилсульфанат плюс фосфорная кислота. Повидон-йод – повидон-йод плюс калийодид, алантаин плюс повидон-йод. В качестве поверхностно-активных веществ используют поливиниловый спирт, повидон и другие. Преимущество йодофоров перед йодом в том, что они растворимы в воде, оказывают более продолжительное действие, не раздражают кожу и не оставляют следов окраски, являются мягкими антисептиками. Йод плюс калий йодид плюс поливиниловый спирт. Йод плюс калий йодид плюс поливиниловый спирт. Водный раствор, содержащий 0,1% йода, 0,3% калия йодида и 0,9% поливинилового спирта. Основное действующее вещество элементарный йод. Поливиниловый спирт высокомолекулярное соединение, наличие которого замедляет выделение йода и удлиняет его взаимодействие с тканями организма, а также уменьшает раздражающее действие йода на ткани. Показания. Применяют для обработки слизистых оболочек полости рта и носоглотки, смачивание промывания, орошения, при хроническом тензилите, гнойном отите, при лечении инфицированных ран, гнойных, хирургических заболеваний, трофических и варикозных язв, термических и химических ожогах, примочки. Нежелательные реакции. При использовании могут наблюдаться явления йодизма. Неинфекционное воспаление слизистых оболочек в местах выделения йода при передозировке, или индивидуальной непереносимости препаратов йода. Повидон-йод. Повидон-йод – 10% раствор комплекса йода с поливинилперолидоном. Эффективен в отношении бактерий, в том числе кишечной палочки золотистого стафилокока. Патогенных грибов, вирусов, простейших. При контакте с кожей и слизистыми оболочками йод постепенно высвобождается, оказывая бактерицидные действия на микроорганизмы. Показания. Повидон йод применяют для обработки рук хирурга и операционного поля. Раствор для наружного применения 10% применяют для лечения и профилактики раневых инфекций в хирургии, травматологии, стоматологии. В виде одного процента растворов используют для обработки ожогов, ссадин, резаных ран, изъявлений кожи, в том числе трофических язв голени, пролежней, поверхностно инфицированных дерматозов для лечения инфекций носоглотки. В вагинальных суппозиториях препарат назначают при грибковых поражениях половых органов, трихомониазе, бактериальном вагините, в виде мази для лечения инфекций кожи, ожогов, трофических язв, пролежней, инфекционных дерматитов, ссадин, ран. Аллантаин плюс повидон йод, йокс. Показания. Лечение ангины, вызванной стрептококками при одновременном лечении антибиотиками, тензилита, воспаление гортани языка, симптоматическая терапия гриппа. Нежелательные реакции: аллергические реакции, редко ощущение жжения вместе аппликации. Йод плюс калия йодид плюс алкилсульфонат плюс фосфорная кислота. Показания: применяют наружно для обработки рук хирурга и операционного поля, повторно обрабатывают края раны перед наложением швов. Повидон йод плюс калия йодид. Повидон йод плюс калия йодид при местном применении вызывает гибель бактерий в том числе антибиотик резистентных штаммов, кишечной палочки, золотистого стафилококка и протея, гибель грибков и оказывает противовоспалительное действие. Показания. Наружно, местно применяют раствор, мазь, аэрозоль для лечения инфекций кожи, ожогов, трофических язв, пролежней, инфекционных дерматитов, ссадин, ран, санации родовых путей. Раствор применяют для обеззараживания рук хирурга операционного поля, хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров. Окислители. Механизм действия. При распаде окислителя выделяется молекулярный или атомарный кислород, который окисляет различные биологические молекулы, вызывая гибель микроорганизмов. Окислители, выделяющие атомарный кислород, обладают более высокой антисептической активностью. водорода Водородопироксид. Механизм действия. При контакте с тканями под влиянием фермента каталазы разлагается с выделением молекулярного кислорода. H2O2 переходит в 2H плюс O2. Бактерицидная активность молекулярного кислорода незначительна. Большее значение в данном случае имеет выделение пузырьков и образование пены, что способствует механическому очищению раны, и язв. Перекись водорода действует и как местное кровоостанавливающее средство. Показания. 3% раствор перекиси водорода применяют для полоскания полости рта при воспалительных заболеваниях, слизистых оболочек полости рта и глотке. Ангина, стоматит. Для первичной обработки загрязненных и гнойных ран. Также препарат используют для остановки кровотечений из поверхностных ран, капиллярных и носовых кровотечений. Калия перманганат. Механизм действия. Применение калия перманганата основано на высокой окисляющей способности перманганат-иона и отщепление атомарного кислорода, обладающего выраженным окислительным действием. Препарат оказывает выраженное противомикробное и дезодорирующее действие. 2 калий-магний-О4 H2O переходят в 2 калий-ОН плюс -OH 2 магний-О2 3О. Оксид марганца образует с белками тканей комплексные соединения, альбуминаты. В низких концентрациях оказывает вяжущее действие. В больших концентрациях калия-перманганат оказывает раздражающее, дубящее и прижигающее действие. Показания. Раствор калия перманганата применяет для промывания ран, полоскания полости рта и глотки, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, спринцеваний и промывания в гинекологической и урологической практике. Препарат используют в качестве рвотного средства при отравлениях, вызванных алкалоидами, морфином, кодеином, никотином, фосфором. Нежелательные реакции. Аллергические реакции при использовании концентрированных растворов, ожоги и раздражения. Бензоилопероксид. Бензоилопероксид эффективен в отношении пропионибактериум акнос и стафилококус эпидермидис. Оказывает кератолическое действие, улучшает оксигенацию тканей, подавляет продукцию кожного сала в сальных железах. Механизм действия. При контакте с поврежденной кожей высвобождается активный кислород. Показания применяется наружно в виде геля для лечения угревой сыпи. Мочевинопероксид. Механизм действия. При контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками мочевинопероксид взаимодействует с каталазой и пероксидазой. В результате реакции высвобождается активный кислород, проявляющий антисептическое, дезинфицирующее, дезодорирующее, гемостатическое действие. Происходит механическое очищение раны и инактивация органических веществ временно уменьшается число микроорганизмов. Показания. Раствор препарата используют местно при воспалительных поражениях слизистых оболочек и кожи, в том числе в гинекологической практике, гнойных ранах, капиллярном кровотечении из поверхностных ран, носовом кровотечении, стоматите, тензилите. Кислоты и щелочи. Механизм действия. Обусловлен изменением pH среды, что ведет к денатурации белка, протоплазмы микробной клетки. Кислота борная. Кислота борная оказывает противобактериальное и противогрибковое фунгистатическое действие. Показания. Применяется в виде растворов для промывания глаз, при лечении конъюнктивитов, при некоторых кожных заболеваниях. Спиртовой раствор кислоты борной используют для лечения острого и хронического атита. Кислота салициловая в виде мази, пасты, присыпки и спиртового раствора для наружного применения используются как антисептическое, раздражающее, отвлекающее и кератолитическое средство в больших концентрациях. Показания. Препарат применяют для лечения инфицированных поражений кожи, при сибарее, гипергидрозе, для удаления мозолей, при потливости ног. Щелочи оказывают антибактериальное и противогрибковое действие. При нанесении на ткани взаимодействуют с белками с образованием альбуминатов. Слабые щелочи раздражают ткани, улучшают их трофику, размягчают эпидермис, растворяют вязкую слизь, воспалительный экссудат. Муцин способствует удалению мицелии гриба, снижают местный ацидоз, уменьшают отек. Натрия -гидрокарбонат. натрия гидрокарбонат используют наружно в качестве слабого антисептика при поражениях слизистых оболочек носа, Полости рта и глаз отравляющими и раздражающими веществами, при ринитах, стоматитах, конъюнктивитах, ангине в виде промываний и ингаляций. Натрия тетраборат. Натрия тетраборат антисептическое средство обладает бактериостатическим действием. Механизм действия: препарат удаляет мицелии гриба рода кандида со слизистых оболочек, нарушает процесс прикрепления гриба к слизистым оболочкам и тормозит его размножение. Показания: Применяют в виде раствора для полосканий и смазывания кожи при грибковых поражениях слизистой оболочки полости рта, глотки, верхних дыхательных путей, мочевыводящих путей и половых органов при образовании опрелости и пролежней. Яблочная кислота плюс бензоинная кислота плюс салициловая кислота. Препарат обладает кератолитическим, антисептическим, ранозаживляющим действием. Показания. Раствор для наружного применения используют при поверхностном ожоге кожи, длительно незаживающих ранах, трофических язвах и пролежнях Аммиак. Препарат обладает антисептическим и раздражающим действием. Механизм действия. Аммиак вызывает коагуляцию белков, что обусловливает бактерицидное действие, стимулирует чувствительные нервные окончания верхних дыхательных путей. Показания. В виде линемента и примочек Препарат используют для лечения миазитов и невралгии, а также для нейтрализации кислых токсинов при укусе змей и насекомых. При использовании ингаляционно подносят к носу смоченный кусок ваты для стимуляции дыхательного центра и сосуда двигательного центра при обмороках, отравлении алкоголем и другими веществами. Кальция гидроокись. Препарат является сильным основанием, обладает выраженным антисептическим действием. Механизм действия. Кальция, гидроокись, тормозит развитие воспалительного процесса в пульпе, активирует процессы регенерации и минерализации тканей зуба. Показания. Используют для дезинфекции корневых каналов зубов. Соли тяжелых металлов. Механизм действия. Соли тяжелых металлов, цинк, висмут, серебро, ртуть, в низких концентрациях связывают сульфгидрильные группы ферментов микроорганизмов, необходимые для жизнедеятельности этих микроорганизмов. В результате бактерии погибают. Соли тяжелых металлов в высоких концентрациях способны реагировать с белками тканей. В результате такого взаимодействия белки денатурируют и образуются с металлов альбуминаты. В зависимости от характера металла, кислотного остатка, концентрации соли, степени диссоциации и растворимости, местное действие металлов может быть вяжущим, раздражающим или прижигающим. Вяжущее действие. Частичная денатурация белков только в самых поверхностных слоях тканей. При этом образуется пленка, ткани уплотняются, что приводит к уменьшению воспаления. Раздражающее действие. При глубоком проникновении веществ идет раздражение клеток и нервных окончаний. Прижигающее действие. Происходит денатурация белков, которая охватывает значительную массу ткани и вызывает некроз. По силе противомикробного и местного действия тяжелые металлы расположены в следующем порядке – ртуть, серебро, медь, цинк, висмут. Эффективность противомикробного действия этих соединений значительно уменьшается в средах с высоким содержанием белка, например, в присутствии гноя, крови и так далее. Поэтому эти вещества непригодны для обеззараживания выделений. В медицинской практике применяют препараты ртути, серебра, меди и цинка. Препарат ртути. Ртути-дихлорид. Ртути-дихлорид легко диссоциирует и хорошо растворяется в воде. Соединение оказывает выраженное противомикробное и местное раздражающее действие. Показания. Применяют для дезинфекции белья, одежды и предметов ухода за больными. Нежелательные реакции. Ртути-дихлорид обладает высокой токсичностью для человека, легко всасывается через кожу и слизистые оболочки, вызывая тяжелые отравления. Препараты серебра. Серебра нитрат. Серебра нитрат обладает противомикробным, вяжущим в концентрации до 2%, прижигающим в концентрации более 5% свойствами. При диссоциации нитрата серебра ионы серебра вызывают осаждение белков и обусловливают бактерицидные действие Нитрат серебра взаимодействует с тканевыми белками, что приводит к образованию альбумината серебра. Затем из альбумината восстанавливается металлическое серебро, которая взаимодействует с активными группами ферментов, блокирует их, тем самым нарушая метаболические процессы в микробной клетке. В связи с этим нитрат серебра после кратковременного бактерицидного оказывает длительное бактериостатическое действие. При небольших концентрациях ионов серебра происходит только прецепитация интерстициальных белков и проявляются вяжущие и противовоспалительные действия. В высоких концентрациях ионы серебра вызывают повреждение мембран клеток и внутриклеточных структур, оказывая прижигающее действие, образуются рыхлые альбуминаты. Показания. Нитрат серебра применяют для лечения кожных язв, эрозий, трещин, при поражениях слизистых оболочек глаз, трахома, конъюнктивит. Концентрированные растворы используют для прижигания избыточных грануляций и бородавок. Серебра протеинат и серебро коллоидное. Серебра протеинаты и серебро коллоидное обладают антисептическим вяжущим и противовоспалительным свойствами. Иссоциируют с образованием ионов серебра. Ионы серебра связываются с ДНК бактерий и препятствуют их размножению на слизистых оболочках в условиях местной аппликации. Показания. Применяют местно для смазывания слизистых оболочек верхних дыхательных путей 1 1,5% раствор. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря Одна-трехпроцентный раствор. Для промывания глаз одна-трехпроцентный раствор при гонорейном хроническом уретрите, конъюнктивите, блефарите блинореи, при гипертрофическом фарингите Препараты меди и цинка. меди сульфат и сульфат Показания. Применяют в качестве антисептических и вяжущих средств в виде растворов при конъюнктивитах, ларингитах, вагенитах и уретритах. Цинкооксид антисептическое вяжущее подсушивающее средство. Образует альбуминаты и денатурирует белки, поэтому при нанесении на пораженную поверхность кожи уменьшает выраженность экссудативных процессов, устраняет местные проявления воспаления и раздражения, образует защитное покрытие на коже, обладает адсорбирующим действием. Применяют наружно в виде присыпки, мази, пасты, линемента для лечения дерматитов, язв кожи, опрелостей. Препараты висмута висмута-субгаллат, вяжущее-подсушивающее противовоспалительное средство. В месте нанесения вызывает коагуляцию белков интерстициальной жидкости, слизи, экссудата, клеточных мембран, что приводит к образованию пленки. Показания. Применяют в виде мази для лечения воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, сопровождающихся экссудацией, язвы дерматита, экзема, геморроя, остроконечных кандилом, диареи, язвенных колитов. Висмута трибромфинолят и висмута оксида комплекс. Висмута трибромфинолят и висмута оксида комплекс обладают вяжущим, противовоспалительным, подсушивающим и слабым антисептическим действиями. Показания. Применяют наружно в виде порошка, присыпки, мази при заболеваниях кожи и слизистых оболочек. Входит в состав ленимента бальзамического по Александру Васильевичу Вишневскому. Альдегиды и спирты. Альдегиды и спирты обезвоживают микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микроорганизмов. Раствор формальдегида. Раствор формальдегида оказывает сильное противомикробное действие на вегетативные формы и споры, эффективен в отношении бактерий, грибов и вирусов, применяет в качестве дезинфицирующего и дезидорирующего средства. При местном действии на кожу раствор производит дубящий эффект, в результате чего повреждаются потовые железы и уменьшается потливость кожи. Показания. Раствор формальдегида применяют для дезинфекции инструментов, предметов ухода за больными, для спринцеваний в гинекологии, для обработки кожи ног. Используют при повышенной потливости кожи. Гексаметилентетрамин плюс кальция хлорид. Кальцекс. Таблетки с антисептическим, противовоспалительным, антигистаминным действием. Пролекарство при попадании в кислую среду, при воспалении среда подкисляется. Гексаметилен-татрамин высвобождает формальдегид, который оказывает антисептическое действие, противовоспалительный антигистаминный, кровоостанавливающий эффекты и понижение проницаемости сосудов, обусловленных хлоридом кальция. Показания. Гексаметилен-татрамин применяют при острых респираторных инфекциях, грипп, ОРЗ и другие. Поликризулен представляет собой сополимер-ядроксиметил-бензол-сульфокислоты с формальдегидом, Препарат обладает противомикробным, фунгицидным, бактерицидным, противопротозойным, вяжущим, прижигающим, кератолитическим действиями. Показания. Применяют местно в виде раствора при эрозии влагалища и шейки матки, эрозии или папилломе уретры у женщин, вульвовагените, язвах голеней, ожогах третьей степени, остроконечных кандиломах, труднозаживающих ранах, воспалении полости рта, автах, незначительных хирургических и стоматологических вмешательствах для остановки кровотечения. Этанол. Этанол оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно раздражающее, выраженное противомикробное действие. Обладает дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. Эффективен в отношении грамм положительных и грамм отрицательных бактерий и вирусов. Показания. Применяя для дезинфекции инструментов 90-95% раствор, обработка операционного поля и рук хирурга, 70% раствор, а также как наружное антисептическое и раздражающее средство для обтираний компрессов. Камфорный спирт. Оказывает местно раздражающее, антисептическое, противовоспалительное и анальгетическое действие. Возбуждает чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей. Применяется для уменьшения мышечных и суставных болей, премиалгии миозите, артралгии, и ишиасе, профилактике образований пролежней. Муравьиный спирт оказывает противовоспалительное, антисептическое и местно раздражающее действие, возбуждает чувствительные рецепторы кожи, вызывает расширение сосудов, улучшает трофику тканей. Показания. Раствор для наружного применения спиртовой применяют в составе комплексной терапии при миалгии, артралгии, невралгии, люмбага, неспецифических моно- или полиартритах. Соединение ароматического ряда. Фенол. Сильное противомикробное действие в отношении вегетативных форм микроорганизмов на споры влияет слабо. Показания. Применяют для дезинфекции предметов домашнего и больничного обихода, инструментов, белья, помещений. Фенол и близкие к нему соединения содержатся в дегте березовом, ленементе бальзамическом и ихтаммолле. Деготь березовый. Продукт перегонки коры березы Содержит фенол и его производные. Препарат обладает антимикробным, инсектицидным, противопедикулезным и местно раздражающим действиями. Показания. Применяют при кожных заболеваниях, экземе, псориазе, нейродермите. При поражении сально-волосяных фолликулов. Фолликулит, фурункулез, угри, сикоз. Деготь березовой входит в состав мази Вилькинсона или немента бальзамического по Александру Васильевичу Вишневскому. Ихтомол. Получают при перегонке сланцев. обладает противомикробным, противовоспалительным, кератопластическим, антисептическим, местно-анестезирующим свойствами. Показания. Применяют в составе мази и паст при ожогах и некоторых кожных заболеваниях, рожистое воспаление, экзема и другие. При заболеваниях органов малого таза, хронических заболеваниях прямой кишки и воспалительных поражениях женских половых органов. Ихтомол используют ректально, в виде субпозиториев резорцинол по структуре метод вызывает коагуляцию белков гибель вегетативных форм микроорганизмов показания применяют в виде спиртового раствора при бактериальных и грибковых кожных заболеваниях экзема сиборея зуд Фенол плюс резорценол плюс бурная кислота плюс фуксин основной фукарцин спиртовой раствор для наружного применения обладает антисептическим и противогрибковым действиями Показания – гныничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи. Триклозан – хлор, содержащая, производная фенола, антисептик с выраженной антибактериальной активностью. Триклозан угнетает биосинтез липидов, вероятно, за счет действия на еноилредуктазу, за синтез которой отвечает ген fap -I. При мутации этого гена возможно развитие устойчивости к этому антисептику. Показания. Применяют для обработки рук хирурга и кожи пациента перед операцией, при лечении ран. Используют в качестве антимикробного ингредиента при изготовлении зубных паст, мыла, шампуней, используемых в медицине пластических материалов. Красители. Красители занимают пограничное положение между антисептическими и химиотерапевтическими средствами, так как они действуют преимущественно на грамм положительной бактерии, и обладают низкой токсичностью. В присутствии органических веществ, гной, кровь, противомикробное действие красителей снижается. Классификация. Первое. Производная 3-фенилметана, бриллиантовый, зеленый. Второе. Производная фенотиазина, метилтианиня хлорид. Третье. Производная акредина, это крединолактат. Четвертое. Производная 3-фенилметана, фуксин основной. Бриллиантовый, зеленый. Высокоактивный антисептик эффективен в отношении грамм положительных бактерий, бактерицидное действие, патогенных грибков, фунгицидное действие. Показания. Водные и спиртовые растворы, карандаш с препаратом используют наружно для обработки порезов, ссадин, пуповиноноворожденных, свежих, послеоперационных и посттравматических рубцов, для лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи, пиодермий, фурункулеза, карбункулеза, ячмень и блефоритов. Бриллиантовый зеленый входит в состав антисептических препаратов, мозольной жидкости, а также в качестве пропитки бактерицидных лейкопластырей. хлорид В качестве антисептика уступает по эффективности бриллиантовому зеленому. Механизм действия. Препарат является акцептором или донором ионов водорода в окислительно-восстановительных реакциях. Антисептическое действие обусловлено взаимодействием с мукополисахаридами, мукопротеинами и белками микроорганизмов. В низких концентрациях препарат восстанавливает метгемоглобин в гемоглобин, а в высоких окисляет гемоглобин. На этом основано его применение в качестве антидота при отравлениях цианидами, окисью углерода, сероводородом, метгемоглобин, образующими ядами, нитриты, анилин, при лекарственной метгемоглобинии. При отравлении синильной кислотой и метилтиониния хлорид используют в высоких концентрациях. Он переводит гемоглобин в метгемоглобин, затем метгемоглобин связывается с цианидами, образуя нетоксичный цианометгемоглобин. При лечении отравлений ядами метилтиониния хлорид вводят внутривенно в растворе глюкозы. Показания. Применяют наружно спиртовой раствор в качестве антисептика при гнойничковых заболеваниях кожи феодермии и ожогах, а также для промываний и внутрь при инфекционно-воспалительных заболеваниях уретры и мочевого пузыря. Этакоридинолактат оказывает противомикробное действие главным образом при кокковых инфекциях, особенно стриптококковых. Механизм действия. В больших концентрациях коагулирует белки, в низких проявляет некоторую избирательность действия, угнетает активность некоторых ферментов микроорганизмов. Показания. Препарат применяют как наружное профилактическое и лечебное антисептическое средство в виде промываний, примочек и тампонов при гнойно-воспалительных процессах кожи. Раны, язвы, абсцессы, флегмоны, карбункулы, фурункулы для промывания полостей, плевральной, перитенеальной, суставной, мочевого пузыря при гнойных заболеваниях. Фуксин основной входит в состав спиртового раствора фукорцин, Применяется для лечения гнойничковых и грибковых заболеваний кожи, поверхностных ран, эрозий, трещин, ссадин кожи. Детергенты. Детергенты от латинского детергере «очищать-стирать» обладают выраженной поверхностной активностью. При добавлении в воду они изменяют поверхностное натяжение, тем самым способствуя очищению кожи и предметов от жира, микроорганизмов. Препараты оказывают антисептическое и моющее действие. Механизм действия. Противомикробное действие детергентов основано на денатурации белков, снижении поверхностного натяжения у границы раздела фаз, происходит нарушение транспортировки ионов и веществ, необходимых для жизнедеятельности микробной клетки, уменьшение активности ферментных систем микробной клетки. Классификация. Первое, анионные детергенты. Второе, катионные детергенты бензоалкония хлорид, цетилпиридиния хлорид. Катионные детергенты, четвертичные аммониевые соединения обладают более выраженными моющими и противомикробными свойствами. Связываясь с липопротеинами клеточных мембран микроорганизмов, нарушают их барьерные функции и вызывают гибель микробных клеток. Эти препараты имеют фунгистатические и споростатические свойства, оказывают бактерицидное действие на грамположительные бактерии и в небольшой степени активны в отношении граммотрицательных бактерий. Их эффективность снижается в присутствии сыворотки и других органических веществ – ионов кальция, магния, железа и алюминия при сочетании с анионными обычными мылами. Показания. Детергенты применяют для обработки рук хирурга, операционного поля и раневых поверхностей, для дезинфекции хирургических инструментов и аппаратуры, предметов ухода за больными. Бензалкония хлорид. Катионный детергент. Четвертичные аммониевые соединения. Оказывает противобактериальное, противопротозойное и сперматоцидное действие Сперматоцидный эффект обусловлен способностью повреждать мембраны сперматозоидов, что обусловливает невозможность оплодотворения поврежденным сперматозоидом Показания. Применяется наружно для обработки кожи, ран, ожогов, яз, промывания мочевого пузыря, уретры. Препарат используют для дезинфекции помещений и изделий медицинского назначения. Интравагинальные лекарственные формы, субпозитории, таблетки, крем применяют для местной контрацепции у женщин репродуктивного возраста. Нежелательные реакции. Во многих странах не рекомендуется к использованию в качестве антисептика, так как были зарегистрированы вспышки инфекций, обусловленных ростом и размножением синогнойной палочки и других грамм бактерий в растворах препарата хлорид антисептическое средство, четвертичное аммониевое соединение, относится к катионовым сурфактантам. Обладает противомикробной активностью в отношении грамм положительных и в меньшей степени грамм отрицательных бактерий. Не влияет на споры бактерий. Обладает вариабельной противогрибковой активностью, эффективен в отношении некоторых вирусов. Показания. Для местного применения при кожных заболеваниях, легких инфекциях полости рта и горла. Цитилпиридиниобромид плюс грамицидин С. Цитилпиридиниобромид — четвертичное аммониевое соединение, относящееся к так называемым катионным инвертным мылам. Громицидин С — полипептидный антибиотик. Повышает проницаемость мембран микробной клетки для неорганических катионов за счет формирования сети каналов в липидных структурах мембраны. Оказывает бактериостатическое настрептококус пневмония, менингококки, гококки, возбудители анаэробной инфекции и в высоких концентрациях бактерицидное на стриптококус-СПП и стафилококус-СПП действие. Показания – инфекционно-воспалительные заболевания горла и полости рта. Бензил-диметил, 3-меристоиламина, пропил, аммоний хлорид моногидрат, мермистин. Катионный детергент увеличивает проницаемость цитоплазматической мембраны и вызывает цитолиз. Обладает бактерицидным, противогрибковым, противовирусным, противопротозойным действиями. Стимулирует регенеративные процессы. Стимулирует защитные процессы вместе применения за счет активации поглотительной и переваривающей способностей фагоцитов. Потенциирует активность моноцитарно-макрофагальной системы. Обладает выраженной гиперосмолярной активностью, вследствие чего уменьшает раневое и перифекальное воспаление. Абсорбирует гнойный экссудат, способствуя формированию сухого струпа. Препарат эффективен в отношении возбудителей и заболеваний, передающихся половым путем. кломидия СПП, трепонема СПП, трикомонос, вагиналис, наисерия, гонорея и другие. Показания. Используют в качестве антисептика для лечения и профилактики гнойно-воспалительных процессов в хирургии, травматологии, акушерстве и гинекологии комбустиологии, лечения ожогов, дерматологии, урологии, стоматологии, аториноларингологии для индивидуальной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомониаза, генитального герпеса, генитального кандидоза. Дикволения хлорид четвертичное аммониевое соединение широким спектром антимикробной активности. Дикволение хлорид активен в отношении большинства грамм положительных бактерий стрептококус СПП, степилококус, ауреус, листерия СПП, анаэробов пептостептококус группы D, грибов рода кандида, кандида тропикалис, кандида альбиканс, кандида глобрата, грамм отрицательных бактерий гарднерелла вагиналис, эскерики коли, серратия СПП, клепсиэлла СПП, псевдомонос СПП, протеус, СПП и простейших, трикомонос, вагиналис. Показания. Воспалительные процессы в полости рта и глотки танзелит, стоматит, в том числе автозный, гласит, фарингит кандидоз кожи, ногтевых валиков, слизистой оболочки полости рта. Производные нитрофурана. Антисептики нитрофуранового ряда обладают высокой противомикробной активностью и малой токсичностью для человека. В связи с этим многие производные нитрофурана могут применяться не только как антисептики, но и как химиотерапевтические средства. Препараты действуют на грамм положительные и грамм бактерии, трихомонады и лямблии. Механизм действия. Нитрофураны нарушают клеточное дыхание микроорганизмов и структуры ДНК. Нитрофурал. Препарат получил наибольшее распространение в качестве антисептика. Его применяют наружно в виде раствора для полоскания рта и глотки при стоматитах и ангине, при гнойном отите, в виде глазных капель при конъюнктивитах, для промывания ран, слизистых оболочек, сирозных и суставных полостей. Препарат не вызывает раздражение тканей и стимулирует процессы заживления ран. Антисептики из других групп. Амбазон моногидрат Амбазон моногидрат противомикробное и антисептическое средство. Обладает бактериостатическим действием, эффективен в отношении широкого спектра грамм положительных и грамморицательных микроорганизмов стептококус хемолитикус стептококус вириансс приумококус показания применяют в виде таблеток для рассасывания при ангине гингивите фарингите ларингите стоматите для профилактики инфекции полости рта к перооперационный период танзила эктомии удаление зуба ацетиламина, нитропропоксибензол. Показания. В виде дроже для рассасывания используют в качестве дополнительного средства при терапии ангины, фарингита, ларингита. Бензидамин. Производная индозола обладает антисептическим, противовоспалительным, местно-анестезирующим действиями. Эффективен в отношении бактерий, в том числе гарднерелла, вагиналис, грибков, трихомонады. Показания. Применяют в виде раствора для полоскания рта и глотки, раствора для спринцеваний, таблеток для рассасывания в полости рта, аэрозоля, геля для нанесения на кожу при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, ангина, фаренгит, ларингит стоматит, при грибковых и трихомонадных кольпитах в гинекологии. Гексатидин. Препарат обладает антибактериальным, грамм положительной бактерией и противогрибковым, грибки рода кандида, действиями. Механизм действия. Синтетическое соединение, антагонист тиамина, нарушает метаболизм бактерий и подавляет окислительные реакции. Показания. Лечение инфекций, вызванных синегнойной палочкой и протеем. Пиклоксидин, производная бигуанида, эффективен в отношении грамм положительных и грамм отрицательных бактерий. Стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, клепсиелла, протей, шигелла, хламидия, грибков и вирусов. Показания. Используют в виде глазных капель при инфекционном конъюнктивите и кератоконъюнктивите, включая инфекцию, вызванную хламидиями. Антисептики растительного происхождения. Календулы лекарственной цветки. Препарат оказывает антисептическое, бактерицидное, успокаивающее, желчегонное, кардиотоническое, ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Эффективен в отношении трихомонады. Показания. Применяют в виде настоев или настойки для полосканий при заболеваниях полости рта пародонтоз гингивит, ангины, тензелиты, при кровоточивости десен. В виде спринцеваний настойка используется в гинекологии для лечения трихомонадных кальпитов и эрозий шейки матки. Наружно применяют в виде мази при фурункулезе, ожогах, порезах, ушибах, мелких ранах. Внутрь экстракты таблетки календулы назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстных кишки гастритах и энтероколитах. В качестве желчегонного средства при заболеваниях желчевыводящих путей. Эвкалипта листья. Эвкалипта листья содержат вещества, действующие на грамположительные и грамм грамотрицательные бактерии, грибы и простейшие, амебы, трихомонады. Обладают выраженным антисептическим, отхаркивающим, противовоспалительным и слабым седативным действиями. Показания. Настой Настойки листьев эвкалипта применяют наружно в виде полосканий, при стоматитах, гингивитах, ангинах, в виде ингаляций при острых респираторных заболеваниях, трахеитах, ларингитах, влажные тампоны примочки с препаратом, при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, фурункулы, карбункулы, флегмоны, трофические язвы и лечение ожогов обморожений. В виде спринцеваний при гинекологических заболеваниях, эрозии и язвы шейки матки, вагиниты, кальпиты. Хлорофилипт. Содержит смесь хлорофилов из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальной активностью, стимулирует регенеративные процессы. Показания. Применяют местно при лечении ожогов и трофических язв, стоматитах, пародонтите в виде смазывания при эрозии шейки матки. Внутрь препарат назначают при стафилококковых инфекциях, в кишечнике, холециститах, пиелонефрите. При использовании хлорофилипта возможны аллергические реакции. Эвкалимин – спиртовой раствор, состоящий из суммы альдегидофенольных соединений эвкалипта прутовидного, обладает противовоспалительным, антибактериальным и слабым фунгистатическим действиями. Показания. Для ингаляционного введения используют однопроцентный раствор, разведенный экстемпоре. Экстемпоральная рецептура – лекарственные средства, изготовляемые в аптеке по рецепту врача для конкретного клиента. 1 к 10 для взрослых и 1 к 20 для детей, стерильной или кипяченой водой при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях, верхних дыхательных путей и лор органов ларингит, фаринголарингит, ангины. В хирургии при хронической гнойной инфекции инфильтраты, римфонгоиты, гидродениты, апрелости пролежни используют 1% раствор для смазывания очага поражения. В разведенном виде при острых гнойно-воспалительных процессах После вскрытия гнойного очага растворы используют для промываний, орошений, компрессов, повязок. В стоматологии при болезнях пародонта и для лечебно-профилактической обработки послеоперационных ран разведенные растворы эвколемина используют для полоскания, орошения пародонтальных карманов, введения турунд 3-4 раза в день, а на десневой край на ватных тампонах один раз в день на 15-20 минут. Для санации больных с хроническими заболеваниями носоглотки и придаточных пазух растворы препарата закапывают по 2-3 капли в каждый носовой ход в сочетании с распылением его в полости глотки по 2 мл в сутки в течение трех недель. Сангвиритрин. Сангвиритрин производят из травы маклея сердцевидной и мелкоплодной, состоит из суммы бисульфатов алкалоидов сангвинарина и хилеритрина противопротозойное, противогрибковое, бактериостатическое, антибактериальное средство. Механизм действия. Угнетение бактериальной нуклеазы, нарушение процессов проницаемости цитоплазматической мембраны, эффективен в отношении грамм положительных, грамм отрицательных бактерий и грибков, кандида и дерматофиты, а также актиномицетов и некоторых патогенных простейших и может применяться в виде линемента и спиртового раствора при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек. В стоматологии при пародонтите автозном стоматите, язвенно-некротическом и гингивостоматите и других поражениях слизистой оболочки полости рта В отариноларингологии при ангине, заболеваниях среднего уха и наружного слухового прохода. В хирургии при инфицированных ожогах, длительно незаживающих ранах и язвах. В гинекологии препарат назначают при эндоцервиците, кальпите, вагините, эрозии шейки матки. В дерматологии при пиодермиях, поверхностных бластомикозах, дерматомикозах. Таблетки с препаратом используют при острых кишечных инфекциях, дизентерии, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции, раневых инфекциях и различных инфекционных осложнениях, обусловленных патогенной микрофлорой, реконвалисцентное бактерионосительство, заболеваниях, связанных с нарушением нормальной микрофлоры, из бактериозы, заболеваниях, вызванных патогенными грибами, фарингомикоз, кандидоз, микроспория. Антибактериальные химиотерапевтические средства. К антибактериальным химиотерапевтическим средством относят следующие группы лекарственных средств. Первое – антибиотики. Второе – синтетические антибактериальные средства. Третье – противосифилитические средства. Четвертое – противотуберкулезные средства. После выделения и определения возбудителя заболевания подбирают наиболее эффективные противомикробные средства – препараты выбора, препараты первого ряда. Микроорганизмы – стриптококи, препараты бензилпенициллин, Микроорганизмы пневмококи, бензилпенициллин. Микроорганизмы стафилококки не продуцирующие бета-локтомазу, бензилпенициллин, продуцирующие бета-локтомазу, аксоцилин. Метициллин-резистентные, ванкомицин. Микроорганизмы менингококи, препараты бензилпенициллин. Микроорганизмы гонококи, препараты цефтриаксон, цифрофлоксацин. Микроорганизмы Сибири-язвенная палочка, препараты бензил-пенициллин. Микроорганизмы. Гифтерийная палочка, препараты макролиды. Микроорганизмы. Сальмонеллы, препараты ципрофлоксацин. Микроорганизмы. Шигеллы, препараты ципрофлоксацин. Микроорганизмы. Кишечная палочка, препараты ципрофлоксацин, цифалоспорины третьего поколения. Микроорганизмы. Синегнойная палочка, препараты уреиды-пенициллины, карбоксипенициллины,цефтазидим. Микроорганизмы, хлебсиеллы, менингит. Препараты, цефалоспорины второго поколения. Микроорганизмы, гемофильная палочка, пневмония, менингит. Препараты, цефалоспорина третьего поколения, амоксицелин, хлавулановая кислота, ко-тримаксозол. Микроорганизмы, бруцелла, препараты доксипциклин, рифампицин. Микроорганизмы, палочка чумы, Препараты стрептомицин, тетрадрциклины. Микроорганизмы Палочка-толеремия. Препараты стрептомицин. Микроорганизмы холерный вибрион. Препараты доксициклин, ципрофлоксацин. Микроорганизмы Бледная трепонема, сифилис. Препараты бензилпенициллин. Микроорганизмы Микоплазмы. Препараты макролиды, доксициклин. Микроорганизмы Рикетсии, сыпной тиф кулихорадка, Пятнистая лихорадка скалистых гор. Препараты доксициклин. Микроорганизмы Борелии, болезнь лайма. Препараты доксициклин. Микроорганизмы Хламидии. Препараты доксициклин. Азитромицин. Микроорганизмы Пневмоцисты. Препараты Котримаксазол. Микроорганизмы Регионеллы. Препараты макролиды. Микроорганизмы Виктороиды. Препараты Клиндомицин или Метранидазол. Микроорганизмы Кластридии – газовая гангрена. Препараты – бензилпенициллин. Микроорганизмы Кластридии-столбняка. Препараты – бензилпенициллин. Микроорганизмы Кластридии-дефичили, псевдомембранозный колит. Препараты – метронидозол. Микроорганизмы – хеликобактеры. Препараты – амоксицилин, кларитромицин. Микроорганизмы микобактерии туберкулеза. Препараты – изониазид, рифампин, этамбутол перозинамид. Антибиотики – это химиотерапевтические вещества биологического происхождения, тормозящие рост или вызывающие гибель микроорганизмов. Выделяют различные классификации антибиотиков. Первое. В зависимости от источников получения. 1.1 – природные, биосинтетические, вырабатываемые микроорганизмами и низшими грибами. 1.2 – полусинтетические, химические аналоги природных антибиотиков, получаемые искусственным путем. Второе. В зависимости от химического строения. 2.1. Б. лактамные антибиотики: пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы. 2.2. Макролиды и азолиды. 2.3. Аминогликозиды. 2.4. Тетрациклины. 2.5. Полимиксины. 2.6. Полиеновые антибиотики. 2.7. Препараты хлорамфеникола, левомицетин. 2.8 Гликопептидные антибиотики. 2.9 Антибиотики разных химических групп. Третье в зависимости от характера действия на бактериальную клетку. 3.1 Бактерицидные, вызывающие гибель бактерий. 3.2 Бактериостатические, останавливающие рост и деление бактерий. При применении антибиотиков следует учитывать их характер действия. Совместное назначение бактериостатического средства с бактерицидным может привести к снижению эффективности препаратов. Например, бактериостатический препарат тетрациклин угнетает рост и деление клетки и ослабляет действие бензилпенициллина, действующего только на делящиеся бактерии. Напротив, два бактерицидных препарата могут усиливать действие друг друга. Например, комбинация бензилпенициллина и аминогликозида может приводить к усилению эффектов препаратов Потому что бензилпенициллин нарушает образование клеточной стенки бактерий и облегчает попадание аминогликозидов в клетку. Противомикробное действие антибиотиков заключается в нарушении образования клеточной стенки, проницаемости цитоплазматической мембраны, образования белка, образования РНК. Бактерицидными называют те антибиотики, которые нарушают образование клеточной стенки бактерий, проницаемость цитоплазматической мембраны и синтез ДНК. Бактериостатическими нарушающие образование белка на рибосомах. Антибиотики можно разделить по спектру действия на 1. Препараты широкого спектра, действующие как на грамм положительные, так и на грамм отрицательные бактерии. 1.1. Тетрациклины. 1.2. Хлорамфиникол. 1.3. Аминогликозиды. 1.4. Цефалоспорины. 1.5. Полусинтетические пенил... 1.5. Полусинтетические пенициллины, неустойчивые к пенициленазе. 1.6. карбопенемы. второе Препараты с преимущественным действием на грамм положительной бактерии. 2.1. биосинтетические пенициллины. 2.2. пенициллины, устойчивые к пенициленазе. 2.3. макролиды. 2.4. гликопептиды. 2.5. линкозамиды. третье Препараты с преимущественным действием на грамм бактерии. 3.1. Полимиксины, 3.2. Монобактамы. По применению выделяют: первое основные антибиотики, препараты выбора, с которых начинают лечение; второе резервные антибиотики, которые применяют при неэффективности или непереносимости основных. Механизм действия нарушение синтеза клеточной стенки. Антибиотики бета-лактамные антибиотики. Преимущественный характер антимикробного действия бактерицидный. Гликопептидные антибиотики. Преимущественный характер антимикробного действия бактерицидный. Циклосерин. Преимущественный характер антимикробного действия бактерицидный. Бацитрацин. Преимущественный характер антимикробного действия бактерицидный. Механизм действия нарушение проницаемости цитоплазматической мембраны. Антибиотики полимиксины, полиеновые антибиотики. Преимущественный характер антимикробного действия бактерицидный. Механизм действия нарушение внутриклеточного образования белка, антибиотики Макролиды, преимущественный характер антимикробного действия, бактериостатический. Тетрациклины, преимущественный характер антимикробного действия, бактериостатический. Линказамиды, преимущественный характер антимикробного действия, бактериостатический. Хлорамфиникол, преимущественный характер антимикробного действия, бактериостатический. Аминогликозиды, преимущественный характер антимикробного действия, бактерицидный. Механизм действия, нарушение образования РНК. Антибиотики — рифампицин. Преимущественный характер антимикробного действия— бактерицидный. К антибиотикам может развиться устойчивость микроорганизмов. Способность микроорганизмов размножаться в присутствии безопасной для них дозы антибиотика. Устойчивость может быть природной и приобретенной. Природная устойчивость связана с отсутствием или недоступностью у микроорганизмов мишеней для действия антибиотика а также возможно разрушение антибиотика ферментами бактерий. При наличии у бактерий природной устойчивости некоторые антибиотики против них неэффективны, например, граммоотрицательные микроорганизмы устойчивы к действию ванкомицина. Под приобретенной устойчивостью понимают свойства некоторых бактерий сохранять жизнеспособность при тех количествах антибиотиков, которые подавляют остальную микробную популяцию. Приобретенная устойчивость связана с изменениями в генотипе бактериальной клетки. Устойчивость может развиваться не только к применяемому препарату, но и к другим препаратам из той же химической группы. Такая устойчивость называется перекрестной. Рациональное применение химиотерапевтических средств не дает возникнуть устойчивости. Несмотря на то, что действие антибиотиков направлено преимущественно против бактерий, они, тем не менее, вызывают некоторые побочные эффекты у человека. Классификация антибиотиков по механизму действия. Первое. Разрушающие клеточную оболочку бактерий. 1.1. нарушающие синтез клеточной стенки. 1.2. нарушающие проницаемость цитоплазматической мембраны. Второе нарушающие синтез белка бактерий. Третье нарушающие синтез РНК. Антибиотики, нарушающие образование клеточной стенки. Клеточная стенка есть только у клеток бактерий, грибов и растений. Основу клеточной стенки бактерий составляет гетерополимерный пептидогликан также называемый мукопептид муриин. Пептидогликан представляет собой гигантскую молекулу, покрывающую всю клетку, и располагается на цитоплазматической внутренней мембраной микробной клетки грамм положительных бактерий. У грамм положительных микроорганизмов толщина клеточной стенки составляет от 50 до 100 слоев. У грамм отрицательных бактерий она составляет всего один или два слоя. У грамм отрицательных бактерий Пептидогликан сверху покрыт наружной мембраной, препятствующей проникновению антибиотиков в клетку. Пептидогликан образует прочный каркас бактериальной клетки. К антибиотикам, нарушающим синтез клеточной стенки бактерий, относят бета-лактамные антибиотики, производные фосфоновой кислоты, циклосерин, пацитроцин, гликопептидные антибиотики, липогликопептидные антибиотики, бета-лактамные антибиотики. Бета-локтамные антибиотики – пенициллины, цифалоспорины, карбопенемы и монобактамы – это препараты, имеющие в составе молекулы бета-локтамное кольцо, которое определяет антимикробную активность лекарственных средств. При разрушении бета-локтамного кольца бета-локтомаза бактерий данные антибиотики перестают действовать. Бета-локтамы действуют бактерицидно на активно делящиеся бактерии, так как делящиеся бактерии образуют пептидогликан, который и является мишенью для действия бета-лактамных антибиотиков. Пенициллины. Классификация: первые природные, второе полусинтетические. Природные пенициллины. Природные пенициллины. Природные пенициллины образуются различными видами плесневых грибов рода Penicillium. Классификация природных пенициллинов. Первое. Препараты для парентерального введения. Кислота неустойчивые. 1.1. Короткого действия. Бензилпенициллин натрия. 1.2 длительного действия. Бензилпенициллин прокаина. Бензатина бензилпенициллин. Бензатина бензилпенициллин плюс бензилпенициллин прокаина. Второе. Препараты для энтерального введения, кислотоустойчивые. Феноксиметилпенициллин. Механизм действия. Пенициллины нарушают синтез клеточной стенки бактерий, блокируя фермент транспептидазу и активируя аутолизины, что вызывает последующую гибель бактерий, бактерицидный эффект. Эти антибиотики действуют в основном на грамм грамположительные микроорганизмы. Грамположительные кокки: стрептококки, пневмококки, стафилококки, не образующие бета-лактамазу, фермент разрушающий бета-лактамное кольцо. Грамположительные палочки: возбудители дифтерии, сибирской язвы, ристерии. Граммотрицательные кокки: менингококки и гонококки. Анаэробы: кластридии, актиномицеты спирохеты, бледная трепанема, лептоспиры, барреллии. Показания. Танзилофаренгит, ангина, скарлатина, рожа, остеомиелит, бактериальный эндокардит, очаговая и крупозная пневмония, абсцесс легких, дифтерия менингит, газовая гангрена, столбняк, актиномикоз, клещевой баррелиоз, болезнь лайма. Препараты этой группы средства выбора при лечении сифилиса и профилактике обострения ревматических заболеваний. Устойчивость чаще всего встречается среди стафилококков, вырабатывающих бета-локтомазы, разрушающие бета-локтомные кольца молекулы бензилпенициллинов. В связи с развитием устойчивости гонококков к бензилпенициллину препарат не следует применять при гонореи. Бензилпенициллин выпускают в виде натриевой и калиевой солей. Бензилпенициллина натриевая и калиевые соли хорошо растворимые препараты бензилпенициллина. В значительной степени разрушаются соляной кислотой желудка, поэтому вводятся внутримышечно. калиевая соль содержит большое количество калия, поэтому большие дозы препарата не следует применять больным с почечной недостаточностью, так как содержащийся в препарате калий может вызывать судороги. К пролонгированным, длительно действующим пенициллином относят бензилпенициллин прокаина или бензилпенициллина новокаиновую соль, которая действует 12-18 часов, бензотина-бензилпенициллин, действующий 7-10 дней, и бензотина-бензилпенициллин плюс бензилпенициллин-прокаина с продолжительностью действия 1 месяц. Феноксиметилпенициллин не разрушается соляной кислотой и применяется внутрь. Природные пенициллины имеют некоторые недостатки. Разрушение бета-локтомазой, разрушение в желудке за исключением феноксиметилпенициллина, Относительно узкий спектр действия, эффективный против малого количества микроорганизмов. Нежелательные реакции. Биосинтетические пенициллины в целом хорошо переносятся, но могут вызвать аллергию, включая сыпи, ангионевротический отек, анафилактический шок. Высокие дозы бензилпенициллина могут вызывать судороги, энцефалопатию, кому. Лекарственные взаимодействия. Встречаются в практике редко. Например, действие варфарина может быть усилено бензилпенициллином. Полусинтетические пенициллины. В процессе поиска более совершенных антибиотиков группы пенициллина были получены полусинтетические препараты с заданными свойствами. Устойчивые к бета-лактомазам, устойчивые к соляной кислоте желудка, обладающие широким спектром действия. Классификация полусинтетических пенициллинов. первое Препараты узкого, преимущественно грамм положительного спектра действия, устойчивые к действию бета-лактомазы. Эзокса, залиловые пенициллины, антистафилококковые пенициллины, оксацелин, клоксацелин. Второе. Препараты широкого спектра действия, неустойчивые к действию бета-лактамазы. 2.1. Аминопенициллины. Ампициллин, амоксициллин. 2.2. Карбоксипенициллины. Тикарцелин. 2.3. Уриды пенициллины. Пиперациллин. Полусинтетические пенициллины, устойчивые к действию бета-лактомазы, изуксозалиловые пенициллины, пенициллиназостабильные антистафилококковые пенициллины отличаются от природных пенициллинов тем, что они высокоэффективны при инфекциях, вызываемых бета-лактомазообразующими стафилококками. Отсюда и название – антистафилококковые пенициллины, но их эффективность значительно ниже природных. В связи с этим… ЛС данной группы показана только в тех случаях, когда известно, что инфекция вызвана стафилококками, продуцирующими бета-локтомазу. Первым препаратом данной группы был метицелин. Препарат уступает по эффективности антибиотикам этой группы, поэтому в настоящее время метицелин используют только в лаборатории. Оксоцилин, устойчив в кислой среде желудка, применяется 4-6 раз в сутки. Клоксоцилин применяется внутривенно или внутримышечно 4 раза в сутки нежелательная реакция, диспептические расстройства, чаще при приеме внутрь, тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции. В настоящий момент некоторые штаммы стафилококкус аурус выработали устойчивость к оксоцилину-метициллину. Такие штаммы стафилококков получили название метициллин-резистентных, MRSA, препарата выбора при заболеваниях, вызванных MRSA, ванкомицин или линозалит. Аминопенициллины, ампициллин и амоксициллин отличаются от препаратов бензилпенициллина более широким спектром действия, а также устойчивостью к кислоте желудка. Спектр действия аминопенициллина включает как грамм положительные, так и грамм микроорганизмы. В отличие от биосинтетических и антистафилококковых пенициллинов, аминопенициллины действуют на ряд грамм бактерий, кишечную палочку, паратей P-мирабелис, сальмонеллы, шигеллы, часто устойчивые, гемофильную палочку. Для этих бактерий характерен низкий уровень образования бета-локтомаз. Более активны против энтерококков и листерий. Менее активны против строптококов, спирохет, анаэробов, стафилококков чувствительных к бензилпенициллину. Амина пенициллины подвержены разрушению всеми бета-локтомазами, грамм положительных и грамм отрицательных бактерий. Неактивны против грамм возбудителей больничных инфекций, таких как синегнойная палочка, П. аурогеноса, клепсиелы, серрации и многие другие. Показания. Острые бактериальные инфекции лор органов и верхних дыхательных путей, коклюш, сепсис, бактериальный менингит, кишечные инфекции, инфекции желчи и мочевыводящих путей, инфекции почек, а также язвенная болезнь желудка и 12 кишки, обусловленный хеликобактер пилори, пероральный амоксицелин, Применят для лечения неосложненных инфекций носа, ушей и горла. В целях предупреждения эндокардита у пациентов с высоким уровнем риска, проходящих стоматологическое лечение. Ампицелин устойчив в кислой среде желудка. Из ЖКТ всасывается неполно, 30-40%, поэтому более эффективен при кишечных инфекциях. Внутривенно вводимый ампицелин используют чаще всего для лечения инвазивных энтерококковых инфекций, и инфекции, вызываемых листерия-менингитис. Прием пищи снижает всасывание препарата в кишечнике. Препарат вводят внутрь и парентерально, внутривенно, внутримышечно. Продолжительность действия 6 часов. Аммоксицелин всасывается в ЖКТ в 2-2,5 раза лучше, чем ампицелин и не зависит от приема пищи. В отличие от ампицелина, препарат не применяют при кишечных инфекциях – шагелез, сальмонеллез. Более эффективен, чем ампицелин в отношении хеликобактер пилори, но уступает ампицелину в отношении шигел. Амоксицелин применяют только внутрь. Из всех пероральных, принимаемых внутрь, бета-локтамов, амоксицелин обладает наибольшей активностью в отношении стрептококус-пневмония, устойчивого к природным пенициллинам. Амоксицелин применяется 2-3 раза в сутки. Нежелательные реакции, тошнота, сыпь, кандидоз ротовой полости карбокси как и аминопенициллины, антибиотики широкого спектра действия, но уступают им по эффективности. Карбокси-пенициллины эффективны в отношении многих бактерий семейства Enterobacteriaceae, за исключением Klebsiella, Proteus вульгарис C. diversus, Enterococcus, Fecalis. Эта группа включает текарциллин, который преимущественно применяют в комбинации с клавулановой кислотой, ингибитором, ингибитором бета-локтомаз. Также при инфекциях, вызываемых синегнойной палочкой, плохо всасывается в ЖКТ, поэтому его вводят внутримышечно и внутривенно 4-6 раз в день. К уриида пенициллином относят пипероциллин. Антимикробная активность карбоксипенициллинов и уриидопенициллинов примерно одинакова. В отношении клепсиел и грамм положительных бактерий более активны уриидопенициллины. Разрушаются бета-лектомазами стафилококков и грамм отрицательных бактерий поэтому пипероцелин применяется в комбинации с ингибитором бета-локтомаз-тазобактамом. уриды пенициллины в 4-8 раз превосходят карбоксипенициллины по активности в отношении синегнойной палочки. Вводят их парентерально. Главное достоинство карбокси и урииды пенициллинов – активность в отношении синегнойной палочки, в связи с чем эти пенициллины получили название антисинегнойные. Основные показания для препаратов этой группы – инфекции, вызванные синегнойной палочкой, инфекции брюшной полости, мочевыделительной системы, органов малого таза и другие. По эффективности действия на синегнойную палочку антисинегнойные пенициллины располагаются следующим образом. Ипероцелин, тикорцелин – комбинированные препараты, содержащие пенициллины и ингибиторы бета-локтомаз. Все полусинтетические пенициллины широкого спектра действия разрушаются бактериальными бета-локтомазами, пенициллиназами, поэтому их целесообразно комбинировать с ингибиторами бета-локтомаз. Ингибиторы бета-локтомаз, такие как клавулановая кислота, сульбоктам и тазобактам в своей структуре содержит бета-локтамное кольцо, но обладают слабыми антибактериальными свойствами. Более того, они связываются с бета-локтомазами и необратимо инактивируют их, тем самым предотвращая гидролиз антибиотиков. Комбинированные препараты получили название ингибитора защищенных пенициллинов, амоксициллин плюс клавулановая кислота, ампициллин плюс сульбактам, пипероциллин плюс тазобоктам, текорциллин плюс клавулановая кислота. В отличие от монопрепаратов, антимикробный спектр ингибитора защищенных пенициллинов расширяется в отношении стафилококков, клепсиел, гемофильной палочки мароксел, шигел, сальмонел, а также анаэ группы бактероидес фрагелис. Наиболее широкий спектр антимикробной активности характерен для комбинации пипероцелин плюс тазбоктам. Комбинация амоксицелин плюс клавулановая кислота или ампицелин плюс сульбактам Расширение спектра действия обоих препаратов, приобретение устойчивости к гидролизу бета-лактомазами. Нежелательные реакции. Крапивница, сыпь, бронхоспазм, отек к винке, анафилактический шок. Боль в животе, тошнота, рвота, диарея, псевдомембранозный калит, потенциально угрожающие жизнеосложнения, болезненность и инфильтрат при внутримышечном введении, флебит при внутривенном введении, кандидоз и другие. Цефалоспорины. Цефалоспорины – группа природных и полусинтетических бета-локтамных антибиотиков, имеющих в своей основе 7-аминоцефалоспорановую кислоту. Сходство химической структуры цефалоспоринов с пенициллинами определяет одинаковый механизм и тип антибактериального действия высокую эффективность, низкую токсичность для макроорганизма, а также перекрестные аллергические реакции с пенициллинами. Отличительные особенности цифалоспоринов – их устойчивость к бета-локтомазам и широкий спектр антимикробного действия. Механизм действия цифалоспоринов – угнетение транспептидазы, в результате чего нарушается образование пептидогликана, уменьшается прочность клеточной стенки бактерий и повышается активность аутолизинов, что приводит к гибели бактерий и обусловливает бактерицидный характер действия. Цифалоспорины классифицируют по поколениям, внутри которых выделяют препараты для парантерального и энтерального введения. Поколение цифалоспоринов. Пути введения парантеральный внутримышечно – цефазолин, пироральный – цефалексин. Поколение цифалоспоринов – второе поколение. Пути введения парантеральный внутримышечно – цифуроксим, цифоксетин, цифомандол. Пероральный – цифуроксим. Поколение цифалоспоринов – третье поколение. Пути введения. Парентеральный внутримышечно. Цифотоксим, цифтриоксон, цифтезидим, цифоперозон. Пероральный – цификсим. Поколение цифалоспоринов. Четвертое поколение. Пути введения. Парентеральный внутримышечно. Цифэпим, цифпером пероральный отсутствует. Поколение цифалоспоринов – пятое поколение. Пути введения – парентеральный внутримышечно, цифторолин, пероральный – цифтолозан. К ряду от первого к четвертому поколению цифалоспоринов спектр действия расширяется, повышается эффективность в отношении грамм отрицательных бактерий и наблюдается небольшое понижение активности в отношении грамм положительных микроорганизмов. Особенность цифалоспоринов – отсутствие действия на энтерококе. Цифалоспорины первого поколения. Цифалоспорины первого поколения обладают широким спектром действия с преимущественным влиянием на грамм положительную флору, а также грамм палочки протус мирабилис и е-коли, вызывающие инфекции мочевыводящих путей, а также на клипсиелла пневмония, приводящую к пневмонии и инфекции мочевыводящих путей. Препараты первого поколения чувствительны ко многим бета-лактомазам грамм микроорганизмов. Показания. Инфекции кожи и мягких тканей, танзилы фаренгит, бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, профилактика послеоперационных осложнений. К препаратам первого поколения устойчивы синегнойная палочка, листерии энтерококки и бактероиды. Цифалоспорина второго поколения. Цефалоспорины второго поколения отличаются от препаратов первого поколения более высокой активностью в отношении грамм отрицательных микроорганизмов – кишечной палочки, протея, сальмонел шигелл – несколько меньшей эффективностью в отношении грамм положительных бактерий. Спектр расширяется за счет трех грамм отрицательных микроорганизмов – хемофилиус, инфлюенса, некоторых штаммов энтеробактер, аэрогенос и нейсерия. По спектру антимикробной активности цифолоспорины второго поколения могут быть разделены на две группы. Первая — цифуроксим. Представляющий первую группу имеет повышенную активность в отношении хемофилус инфлюэнса по сравнению с первым поколением цифолоспоринов. Второе — цифокситин, цифомицин. Составляющие вторую группу демонстрируют повышенную активность в отношении бактероидов. Второе поколение цифолоспоринов обычно более устойчиво к большему количеству бета-локтомаз, чем первое поколение цифалоспоринов. Как и первого поколения не действуют на синегнойную палочку. Показания. Цифалоспорины второго поколения применяют при бактериальных инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, инфекциях мочевыводящих путей, инфекциях кожи, мягких тканей, костей и суставов, а также для переоперационной антибиотико-профилактики в хирургии. Цифуроксин часто используют для лечения вне больничной пневмонии, Ацефокситин применяют для лечения интраабдоминальных и воспалительных заболеваний органов малого таза, обусловленных восприимчивыми КЛС-бактероидами. Нежелательные реакции, включают диарею, небольшое повышение уровня печеночных ферментов и реакции гиперчувствительности, редко вызывают агронолоцитоз и интерстициальный нефрит. Цифалоспорины третьего поколения Цифалоспорины третьего поколения отличаются расширенным спектром в отношении большинства грамм отрицательных бактерий, в том числе резистентных к другим антибиотикам. Они активны в отношении бактерий кишечной группы эшерехия коли, индоположительные протеус, клепсиела, энтеробактер, сератия цитробактер, а также наисерия и хемофилус инфлюенса. Цифалоспорина третьего поколения менее активны в отношении грамм положительных организмов в сравнении с первым и вторым поколением препаратов. Некоторые из цифалоспоринов третьего поколения, цифтезидим, цифоперазон, действуют на синегнойную палочку. По эффективности воздействия на синегнойную палочку препараты располагаются в следующем порядке. Цифтезидим, цифоперазон, цифтриаксон, цифотоксим. Цифалоспорины третьего поколения устойчивы ко многим бета-локтомазам, грамм отрицательных микроорганизмов. Показания. инфекции нижних дыхательных путей, мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, кишечной инфекции, внебольничный менингит, вызванный S-пневмония, неосложненная гонококковая инфекция, эндокардит с отрицательным результатом посева крови и осложненная болезнь лайма. Цифалоспорины четвертого поколения. Цифалоспорины четвертого поколения обладают еще более широким спектром антимикробного действия, чем препараты третьего поколения. Они более эффективны в отношении грамм положительных кокков, чем цифролоспорины третьего поколения. Для них характерны более высокая устойчивость к действию бета-лактомаз микроорганизмов и высокая эффективность в отношении синегнойной палочки. Показания. Применяют при тяжелых, но закамиальных инфекциях, вызванных полирезистентной микрофлорой, инфекциях нижних дыхательных путей, пневмонии, абсцесс легкого и пиема плевры, а также для лечения инфекции у пациентов, с нейтропенией и иммунодефицитом. Цифалоспорины пятого поколения. Активность цифалоспоринов пятого поколения в отношении грамм положительных коков и грамм отрицательных бацил аналогично цифалоспоринам третьего поколения. Цифторолинов и самил. Про которое превращается в активный метаболит цифторолин. Цифторолин эффективен в отношении метицелин резистентного S-аурус MRSA венициллин резистентных стриптококков, ампициллин чувствительного и бета-лактомаза, продуцирующего энтерококус фекали. Цифтолозан – цефалоспорин для внутривенного введения. Применяется в комбинации с ингибитором бета-лактомаз, тазобоктамом для лечения осложненных инфекций мочевыводящих путей и внутрибрюшных инфекциях. Препарат отличается эффективностью в отношении синегнойной палочки, продуцирующей бета-лактомазу, а также анаэробов, таких как бактероидс и привателла. Многие цифалоспорины применяются в комбинации с ингибиторами бета-лактомаз. Нежелательные реакции. Аллергические реакции. Крапивница, лихорадка, сывороточная болезнь, анафилактический шок. Нарушение функции почек. Характерно для цифалоспоринов первого поколения. Суперинфекция. Псевдомембранозный колит. Лейкопения. Нарушение функции печени, диарея, чаще при применении цифоперозона судороги, флебиты при внутривенном введении, стоматит, гласит, кандидоз полости рта. Больным, имеющим в анамнезе аллергические реакции на пенициллины, нельзя назначать цифалоспорины. Кербопенемы. Имепенем, меропенем, эртопенем. Кербопенемы – синтетические бета-локтамные антибиотики. В отличие от пенициллинов, содержат в теозалединовом кольце не атом серы, а метильную группу. Они характеризуются более высокой устойчивостью к действию бета-локтомаз и обладают сверхшироким спектром антибактериального действия, включая грамм положительные и грамм отрицательные аэробы и анаэробы, а также штаммы, устойчивые к цифалоспоринам третьего и четвертого поколений. Механизм действия. Нарушают синтез клеточной стенки бактерий, структурное сходство с диаланином обеспечивает связывание со специфическими пенициллин-связывающими белками что приводит к угнетению транспептидазы, нарушению образования поперечных сшивок между слоями пептидогликана, повышению активности аутолитических ферментов клеточной стенки, что вызывает ее повреждение Поэтому приводит к бактерицидному эффекту. Показания. Карбопенемы применяют при тяжелых инфекциях, включая назокамиальные, вызванных полирезистентными штаммами микроорганизмов, чаще как антибиотики резерва. При угрожающих жизни инфекциях могут быть рассмотрены как средства первого ряда при эмпирической терапии. Не активны в отношении метицелин-резистентных стафилококков МРСА, ванкомицин-резистентных энтерококков ВРИ или Легионел. Импенем – производная тииномицина, продуцируемого стрептомисис-котлея. Препарат инактивируется в почечных канальцах ферментом дегидропептидазой-1. При этом не создается терапевтическая концентрация в моче. Импинем в качестве самостоятельного препарата не применяют. Для медицинского применения выпускают комбинированный препарат, содержащий импинем и специфический ингибитор дегидропептидазы-1 почечных канальцев, целостатин. Такое сочетание тормозит метаболизм импинема в почках и значительно повышает концентрацию неизменного антибиотика в моче. Нежелательные реакции. При применении препарата возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, судороги, и азинофилия лейкопения, нейтропения флебиты вместе внутривенного введения. Меропенем, в отличие от имепенема, не разрушается дегидропептидазой почечных канальцев, поэтому применяется самостоятельно. Другие отличия от имепенема. Более активен в отношении грамм отрицательных бактерий. Менее активен в отношении стафилококков и стриптококков не обладает судорожной активностью, не применяется при инфекциях костей и суставов, может применяться внутривенно в виде инфузий и болюсного введения, нет лекарственной формы для внутримышечного введения. Эртопенем гораздо менее активен в отношении ацинетобактер и п-аэругеноса, чем два других препарата. Преимущество эртопенема в сравнении с меропенемом более продолжительное действие, назначается внутривенно или внутримышечно один раз в сутки. Монобоктамы. Антибиотики этой группы имеют в своей структуре моноциклическое бета-локтамное кольцо. Единственно применяющийся в медицинской практике монобактам астрионам. Выделен из культуры хромобактериум виоласиум. Препарат высокоактивен по отношению к грамм бактериям, кишечной и синегнойной палочке, протею, клепсиелам, гемофильной палочке, гонококам, менингококам, шигеллам, сальмонеллам и другим. И не действуют на граммположительые бактерии анаэробы включая бактероиды ограниченность антимикробного спектра действия астронама обусловлена тем что он устойчив ко многим бета беталлоктомазом продуцируемым грамморицательной флорой и в то же время и в то же время разрушается беталоктомазами граммположительых микроорганизмов и бактероидов показания страм препарат резерва особенно эффективен у пациентов с выраженной аллергией на пенициллин при инфекциях нижних дыхательных путей, внебольничная и нозокомиальная пневмония, интраабдоминальных инфекциях, тяжелых инфекциях мочевыводящих путей, брюшной полости и малого таза, инфекциях кожи, мягких тканей, костей и суставов, при менингите, сепсисе, при неэффективности других антибактериальных средств. Нежелательные реакции, диспепсические нарушения, кожные аллергические реакции, головная боль, Флебиты вместе внутривенного введения. Ингибиторы синтеза муриинового мономера. Фосфомицин. Механизм действия. Угнетение образования мономеров муриина, составляющих основу пептидогликана клеточной стенки. Фосфомицин. Антибактериальное средство широкого спектра действия, оказывающее бактерицидное действие. Эффективен в отношении большинства грамм положительных энтерококи, стафилококи, стриптококи и грамм отрицательных возбудителей. Кишечная палочка, штаммы, цитробактер, энтеробактер, серратия, клепсиелла, марганелла, моргани, протеус мирабилис протеус вульгарис. Фосфомицин особенно эффективен в отношении грамм бактерий, вызывающих заболевания мочевыводящих путей, поскольку он выделяется с мочой в неизменном виде. Однократный пероральный прием 3-х грамм препарата оказался одинаково эффективным, как и многократный прием других ЛС в лечении инфекции мочевыводящих путей. Показания. Препарат применяют внутрь и парентерально при неосложненных инфекциях мочевыводящих путей, вызываемых чувствительными микроорганизмами. Цистит, уретрит, профилактика и лечение инфекции при хирургических вмешательствах и трансуретальных диагностических исследованиях. Нежелательная реакция, головная боль, диарея или тошнота. Циклосерин. Средства второго ряда при лечении инфекции туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также при инфекциях мочевыводящих путей. ЛС широкого спектра действия и бактерицидного характера действия. Механизм действия. Нарушение синтеза клеточной стенки. Нежелательные реакции. Судороги, неврологические синдромы, в том числе периферической невропатии и психоз, алкоголь, изониазид и этиономид, потенцирует токсичность циклосерина. Передоксин может уменьшить симптомы периферической нейропатии, вызванной циклосерином. Бацитрацин. Вещество, впервые выделенное из штаммов Bacillus subtilis. Бацитрацин пептидный антибиотик, нарушающий синтез фиптидогликана клеточной стенки. Препарат обладает преимущественным действием на грамположительную флору. Из-за своего значительного токсического действия на почки костный мозг и нервно-мышечную передачу препарат используют только местно в комбинации с аминогликозидом-неомицином. Показания. Комбинированный препарат бацитрацина плюс неомицина применяют для профилактики поверхностных кожных инфекционно-воспалительных заболеваний при незначительных порезах, царапинах и ожогах, для лечения эпидермальной пиодермии офтальмологических инфекций наружного атита. Нежелательные реакции. Аллергические реакции, реакции на месте нанесения. Гликопептидные антибиотики. Ванкомицин и тейкопланин обладают бактерицидной активностью, преимущественно в отношении грамм положительных палочек и кокков. Механизм действия ванкомицина обусловлен нарушением синтеза клеточной стенки. Показания. Внутривенно вводимый ванкомицин — наиболее широко применяемый препарат для лечения сепсиса и эндокардита, вызванных метициллинорезистентным стафилококкус ауриус, MRSA, а также при тяжелых стафилококковых и стриптококковых инфекциях в случае неэффективности и непереносимости пенициллинов, цифалоспоринов и других антибиотиков. Перорально вводимый ванкомицин плохо всасывается, поэтому используется для лечения инфекций ЖКТ, обусловленных С-дефиселе, возбудитель псевдомембранозного колита. Продолжительность действия препарата составляет 6 часов. Ванкомицин повышает эффективность аминогликозидов. Комбинация этих антибиотиков показана при энтерококковом эндокардите. Нежелательные реакции. Обратимые нарушения функции почек, атотоксическое действие, обратимые эликопения, нейтропения, эозинофилия, тромбоцитопения, редко агранулоцитоз, аллергические реакции, сыпь, крапивница, синдром Стивенса Джонсона, васкулит Местные реакции. Тромбофлебит, боль и жжение в месте введения некроз тканей вместе введения. Вследствие высвобождения гистамина, снижения АД, головокружение, тахикардия, бронхоспазм, лихорадка, кожная сыпь, синдром красного человека, гиперемия кожи лица и шеи. Тейкопланин отличается от ванкомицина тем, что значительно реже вызывает нарушение функции почек, более активен в отношении метициллинрезистентных стафилококкус ауреус MRSA и энтерококков. Его действие более длительное, назначают 1-2 раза в сутки реже вызывает нежелательные реакции. Циклические липопептидные антибиотики. Доптомицин. ЛС природного происхождения с преимущественно грамм-положительным спектром действия. Доптомицин активен в отношении аэробных грамм-положительных бактерий, включая штаммы бактерий, резистентные к метицелину, ванкомицину и ленизолиду. Механизм действия. Доптомицин встраивается в цитоплазматическую мембрану бактерий вызывая образование отверстий в мембране и выход ионов из клетки, включая ионы калия. Возникает деполяризация мембраны, что приводит к связанному с этим разрушению ДНК, РНК и нарушению синтеза белка. Результатом является гибель бактериальной клетки, то есть бактерицидный эффект. Показания. Осложненные инфекции кожи и мягких тканей у взрослых, вызванные чувствительными аэробными грамм положительными бактериями. Бактериемия вызванный стафилококус аурус, включая правосторонний инфекционный эндокардит у взрослых. Обычно он используется в комбинации с другими препаратами для лечения инфекций, вызываемых метицелин стафилококками, MRSA, и энтерококками, устойчивыми к венкомицину, VRE. Назначается внутривенно, инфузионно, один раз в день. Нежелательные реакции. Инфекционные и паразитарные заболевания, грибковые инфекции, включая вызванные грибками рода кандида, инфекции мочевыводящих путей. Нечасто – фунгимия Со стороны крови и лимфатической системы часто анемия, нечасто – тромбоцитоз, и эозинофилия, редкая ЛС приводит к развитию эозинофильной пневмонии и миопатии. Антибиотики, нарушающие проницаемость цитоплазматической мембраны. Полимиксины – группа циклических пептидных антибиотиков, продуцируемых бацилус полимикса, впервые были выделены в 1947 году. Их относят к катионным детергентам, представляют собой поверхностно-активные вещества. Механизм действия полимиксинов связан с прямым взаимодействием с фосфолипидами цитоплазматической мембраны микроорганизмов и нарушением ее структуры. В результате повышается проницаемость бактериальной мембраны, что способствует выходу из клетки жизненно важных элементов цитоплазмы, в частности ионов натрия и калия. Полимиксины оказывают бактерицидное действие, эффективны преимущественно в отношении грамотрицательных бактерий: кишечной палочки, сальмонел, шигелл, клипсеелл, гемофильной палочки, синегнойной палочки. При назначении внутрь полимиксины не всасываются и плохо абсорбируются со слизистых оболочек и больших ожоговых поверхностей. Показания. Препараты применяют в основном местно при инфекционных заболеваниях глаз, ушей, кожи, слизистых оболочек, внутрь назначают при инфекционных заболеваниях кишечника, для санации перед хирургическими операциями, препараты плохо всасываются и их действие ограничивается кишечником. Полимиксин-Б назначают внутрь при инфекциях, вызванных синегнойной палочкой, при условии развития ее устойчивости к куриидопенициллином, цифалоспорином, аминогликозидом, фторхиналоном, при инфекционных заболеваниях ЖКТ, вызванных грамм отрицательными бактериями. В виде глазных капель применяют при бактериальных инфекциях глаз, конъюнктивит, блефорит, кератит. Местно – при наружном отите, синусите, гайморите, ожогах, пролежних, остеомиелите. Внутримышечно, внутривенно применяют при тяжелых инфекциях, вызванных мультирезистентными грамм бактериями, такими как P-аэрогеноса или ацинотобактер, пневмонии, абсцесс легкого, сепсис, эндокардит, менингит. Нежелательные реакции. Нефротоксическое действие, альбуминурия, азотемия, поражение нервной системы, головокружение, нарушение сознания, зрения, сонливость, атаксия, периферические парастезии, нарушение нервно-мышечной передачи, блок натриевых каналов приводит к параличу, дыхание, апноэ. Суперинфекция, кандидоз, аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, крапивница и азинофилия спецпсические расстройства тошнота боли в эпигастрии снижение аппетита при приеме внутрь тромбофлебит и болезненность вместе инъекции при парентеральном введении антибиотики нарушающие синтез белков классификация к антибиотикам нарушающим синтез белка рибосомами относят первое макролиды второе китолиды 3 линкозамиды 4 хлором пятое аминогликозиды, шестое тетрациклины. Макролиды и близкие к ним антибиотики. Макролиды класс антибиотиков, основа химической структуры которых составляет макроциклическое лактонное кольцо, связанное с различными сахарами. Макролиды классифицируют в зависимости от способов получения и количества атомов углерода в макроциклическом лактонном кольце. Макролиды природные. 14-членные. Эритромицин олеандомицин. 15-членные азолиды отсутствуют, 16-членные спиромицин, джозомицин, медикамицин. Макролиды полусинтетические, 14-членные рокситромицин, кларитромицин, 15-членные азолиды азитромицин, 16-членные медикамицин. Механизм действия. Макролиды Бактериостатические антибиотики, блокирующие синтез белка на этапе транслокации, взаимодействуют с 50С субъединицей бактериальных рибосом. В высоких концентрациях оказывают бактерицидные действия на пневмококе, бета-гемолитический стрептококк группы А, возбудители коклюша и дифтерии. Эффективны в отношении грамм положительных кокков, стрептококков, стафилококков, грамм отрицательных кокков, гонококков, менингококков гемофильной палочки, барелий, бледной трепанемы, хеликобактер пилори. Хорошо проникают внутрь клеток и активны в отношении внутриклеточных возбудителей – хламидии, легионел, уреаплазм и микоплазм. Макролиды – наименее токсичные для макроорганизма антибиотики и одни из самых безопасных групп антимикробных средств. Показания. Макролиды применяют для лечения стрептококкового танзилофарингита, пневмонии, в том числе атипичной, вызванной микоплазмами, хламидиями и легионеллами, коклюша, гифтерии, скарлатины, инфекции кожи и мягких тканей, хламидиоза, микоплазменной инфекции, инфекции полости рта, для эрадикации хеликобактер пилори, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при остеомиелите, для профилактики и лечения инфекций, обусловленных микобактериум авиум, клоритромицин, азитромицин, а также с целью круглогодичной профилактики ревматизма при аллергии на пенициллины. Эритромицин – природный макролит, продуцируемый стрептомицес эритриус. Нежелательные реакции эритромицина, как правило, связаны с влиянием на ЖКТ и печень. Желудочно-кишечное расстройство – наиболее частая причина для прекращения приема эритромицина, так как препарат может непосредственно стимулировать моторику ЖКТ вызывая тошноту, рвоту, иногда отсутствие аппетита, диарею. Проявление этих нежелательных реакций можно уменьшить, применяя препарат после еды. Эритромицин также может приводить к острому холестатическому гепатиту с лихорадкой, желтухой и нарушением функции печени, вероятно, за счет реакции гиперчувствительности. Олеандомицин. Продуцируется стрептомицис антибиотикус. По спектру активности близок к эритромицину, но менее активен. Применяется в комбинации с атроциклином для расширения спектра действия. Рокситромицин и кларитромицин – полусинтетические 14-членные макролиды. Кларитромицин используют для терапии и профилактики оппортунистических инфекций при ВИЧ, вызванных атипичными микобактериями микобактериум авиум для эрадикации хеликобактер пилори. Более эффективен в отношении легионел и других внутриклеточных возбудителей – хламидий, микоплазм. азитромицин Полусинтетические 15-членные макролид относятся к подклассу азолидов. В отличие от эритромицина, менее эффективен в отношении стафилококков и более эффективен в отношении гемофильной палочки, энтеробактерий, легионел, токсоплазм, спирамицин, джозамицин и медикамицин. Природные 16-членные макролиды. Препараты эффективны в отношении некоторых штаммов стриптококков и стафилококков, резистентных к эритромицину. ЛС переносится лучше, чем эритромицин и реже вызывают нарушения со стороны ЖКТ. Показания. Спермицин назначают для лечения периодонтальных инфекций и гингивитов, как средство первого ряда при токсоплазмозе, в том числе у беременных. Медикамицина, ацетат, полусинтетический антибиотик про с улучшенной фармакокинетикой. Лучше всасывается из ЖКТ, создает более высокие концентрации в тканях. Нежелательные реакции – Аллергические реакции, деспепсические расстройства, тошнота, тяжесть в эпигастрии, холестатический гепатит, повышение уровня трансаминаз в плазме, нарушение слуха. Кетолиды. Кетолиды. Телитромицин. Полусинтетическая производная эритромицина, 14-членный макролит, у которого к лактонному кольцу при третьем атоме углерода присоединена кетогруппа. Телитромицин более известный как кетолид, чем макролит, имеет сходный с макролидами механизм действия. Показания. Телетромицин можно использовать при лечении инфекций, вызванных некоторыми бактериальными штаммами, устойчивыми к макролидам. Внебольничные пневмонии, обострение хобл, острый бактериальный риносинусид и танзилофарингит. Среди побочных эффектов наиболее часто вызывают диарею, тошноту, рвоту, головные боли. Реже встречаются нарушения зрения, кожная сыпь. Также были отмечены редкие случаи скоротечного некроза печени что ограничивает широкое применение телетрамицина Линкозамиды. Механизм действия линкозамидов подобен макролидам – угнетение синтеза белка на этапе транслокации. Препараты обладают бактериостатическим характером действия преимущественно грамм положительной бактерии – стафилококки, в том числе на стафилококке, продуцирующие пенициллиназу и устойчивые к другим антибиотикам. Стриптококки, пневмококки, палочки дифтерии, некоторые анаэробы – в том числе на возбудители газовой гангрены из столбняка, бактероидос, фрагилис и микоплазмы. В высоких концентрациях могут действовать бактерицидно. В группу линкозамида входит природный антибиотик линкомицин и его полусинтетический аналог клиндомицин. Препараты не разрушаются соляной кислотой желудка, депонируются в костной ткани и суставах. Показания. Линкозамиды применяют как антибиотики второго ряда при инфекциях, вызванных грамм положительными кокками при тонзилофарингите, пневмонии, инфекциях кожи и мягких тканей, пиодермия, фурункулез, костей и суставов, остеомиелит, гнойные артриты, приатитах, интраабдоминальных инфекциях и заболеваниях органов малого таза, в том числе обусловленных бактероидами. Наиболее важные показания к применению клиндомицина — тяжелые анаэробные инфекции, вызванные бактероидами, и смешанные инфекции, связанные с другими анаэробами. Препарат эффективен в отношении возбудителя пневмоцистной пневмонии, в высоких дозах действует на токсоплазмы и плазмодии, поэтому дополнительные показания к применению – резистентная тропическая малярия в сочетании с хинином и токсоплазмоз в сочетании с периметамином. Нежелательные реакции. Клиндомицин может вызывать развитие псевдомембранозного колита, разновидность суперинфекции, обусловленной пластридиум-дефицилия входящая в состав нормальной микрофлоры кишечника. Клостридиум дефицилия неконтролируемо размножается при применении клиндомицина или других пероральных антибиотиков широкого спектра действия. Клостридиум дефицилия вырабатывает цитотоксин, приводящий к колиту, для которого характерны изъявления слизистой оболочки тяжелая диарея и лихорадка. Для лечения колита назначают внутрь метронидозол, препарат первого ряда, и ванкомицин, а также проводят дезинтоксикационную терапию. Также при применении линкозамидов могут возникать диспепсические расстройства, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции, транзиторная нейтропения тромбоцитопения. Хлорамфиникол. Хлорамфиникол — антибиотик широкого спектра действия, нарушает синтез белков на рибосомах бактерий, в связи с чем оказывает бактериостатическое действие. Препарат эффективен в отношении как аэробных, так и анаэробных грамм положительных и граммоотрицательных организмов. Наиболее чувствительны к нему хемофилиус инфлюенса, нейсерия менингитидис, пневмококи и некоторые штаммы бактероидов. Тем не менее, возможность развития опасных токсических реакций ограничивает системное применение хлоромфиникола. Показания. Препарат до сих пор используют в некоторых случаях для лечения брюшного тифа, бактериального менингита и рикетсиозов. Но только тогда, когда к более безопасному альтернативному средству бактериями приобретена устойчивость или эффективный антибиотик вызывает опасную лекарственную аллергию. Клорамфиникол применяют наружно в виде спиртового раствора и ленемента при бактериальных инфекциях кожи, фурункулез, инфицированных ожогах, трофических язвах, трещинах сосков у кормящих матерей, в виде глазных капель и элинимента, при бактериальных инфекциях глаз, конъюнктивит, блефорит, кератит. Нежелательные реакции. Основной механизм, лежащий в основе токсичности хлорамфиникола, по-видимому, включает угнетение митохондриального синтеза белка. Одно из проявлений этого токсического действия – серый синдром новорожденных, возникающий при применении хлорамфиникола в высоких дозах. Вследствие незрелости систем метаболизма у новорожденных, в частности отсутствия механизма эффективной конъюгации с глюкуроновой кислотой для детоксикации хлорамфиникола, препарат может накапливаться в токсичных концентрациях, приводя к развитию этого синдрома. У взрослых хлорамфиникол чаще приводит к зависимому от концентрации, обратимому угнетению, эритропоэза и диспепсическим расстройствам, тошноте, рвоте и диареи. А пластическая анемия – редкое, но потенциально смертельное осложнение. Аминогликозиды. В основе молекулы аминогликозидов лежит циклический спирт, аминоциклитол, к которому посредством гликозидных связей присоединены аминосахара. Группа аминогликозидов представлена природными и полусинтетическими препаратами, которые принято классифицировать по поколениям. Природные аминогликозиды синтезируются грибами родов актиномицас, неомицин, кономицин, тобромицин и микромоноспора гентамицин Все аминогликозиды близки по своим свойствам и различаются главным образом по активности, спектру действия, выраженности побочных эффектов и устойчивости микроорганизмов. Классификация. Первая. Аминогликозиды первого поколения. Стрептомицин, неомицин, канамицин. Второе. Аминогликозиды второго поколения. Гентамицин, тобромицин, нетилмицин. Третье. Аминогликозиды третьего поколения. Амикоцин. Механизм действия. ЛС связывается с 30С-субъединицей рибосомы и нарушают инициацию синтеза белка, что приводит к накоплению аномальных инициирующих комплексов, так называемых моносом, и прекращению дальнейшей трансляции. Также данные ЛС нарушают считывание информации с РНК, что приводит к досрочному отсоединению рибосомного комплекса от белка, синтез которого не завершён и преждевременному окончанию трансляции. Кроме того, неправильное считывание информации с МРНК приводит к встраиванию случайных аминокислот в растущую полипептидную цепь, в результате чего образуются дефектные аберрантные белки. Дефектные белки нарушают структурную целостность цитоплазматической мембраны и повышают проницаемость микроорганизмов для ионов и белков, что обусловливает бактерицидный характер действия. Аминогликозиды — антибиотики широкого спектра антибактериального действия с преимущественным влиянием на грамотрицательную флору. Спектр действия аминогликозидов включает некоторые грамм положительные и многие грамм аэробные микроорганизмы – стафилококки стрептококи, паневмококи, кишечную палочку, сальмонеллы, шигеллы, клипсиеллы, протей, энтробактерии, синегнойную палочку. Аминогликозиды могут применяться в комбинации с антибиотиками, нарушающими синтез клеточной стенки, белоктамами и гликопептидами для лечения тяжелых доказанных или предполагаемых бактериальных инфекций. В пользу такого подхода можно привести три довода. Первый. Расширить эмпирический спектр действия противомикробной терапии. Второй. Обеспечить синергетическое уничтожение бактерий. Третий. Предотвратить возникновение резистентности к отдельным препаратам. Аминогликозиды первого поколения оказывают угнетающее воздействие на микобактерии, туберкулеза, возбудителей тулеремии, чумы и бруцеллеза. К аминогликозидам нечувствительны анаэробы, сперохеты и простейшие. Аминогликозиды первого поколения в настоящее время применяют ограниченно в связи с быстрым развитием устойчивости микрофлоры и высокой ототоксичностью и нефротоксичностью. Стрептомицин. Показания. Стрептомицин применяют для лечения туберкулеза в комбинации с другими противотуберкулезными средствами. Энтерококкового эндокардита и некоторых особо опасных инфекций, чумы в комбинации с доксициклином, тулеремии, брусцеллеза. Нежелательные реакции. Стрептомицин оказывает выраженные ото- и нефротоксическое действие. Неомицин. Самый ототоксичный аминогликозид. Плохо всасывается из кишечника. Показания. Препарат применяют внутрь для санации кишечника при подготовке к операциям на ЖКТ, для лечения энтерита, вызванного чувствительными к нему бактериями. Местно, для лечения гнойных поражений кожи, пиодермии, инфицированные раны, экземы и другие, в офтальмологии для лечения конъюнктивитов. Наружно неомицин иногда используют в комбинации с глюкокортикоидами или бацитрацином для местного лечения инфицированных ран и бактериальных инфекций кожи. Для парентерального введения препарат не используют в связи с высокой токсичностью. Каномицин. Каномицин применяют внутрь по тем же показаниям, что и неомицин, и парентерально для лечения туберкулеза, как средство второго ряда. Нежелательные реакции. Препарат обладает выраженной ото- и нефротоксичностью. Аминогликозиды второго поколения высокоактивны в отношении синегнойной палочки и некоторых других микроорганизмов, устойчивых к препаратам первого поколения и антибиотикам других групп. Устойчивость к аминогликозидам второго поколения развивается медленнее, чем к первому поколению, но быстрее, чем к третьему поколению. Гентамицин. Гентамицин высокоэффективен при инфекциях, обусловленных синегнойной палочкой, практически не действует на микобактерии туберкулеза. Показания. Препарат применяют главным образом при тяжелых инфекциях – сепсис, пневмония, эндокардит, осложненные урогенитальные инфекции, абдоминальные инфекции и другие, вызванных граммоотрицательными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам. Гентамицин также эффективен при лечении тулеремии, вводит препарат внутримышечно и внутривенно. Гентаминцин используют также местно при лечении инфицированных ран кожи, мягких тканей и ожогов. В офтальмологии применяют в виде глазных капель при бактериальных инфекциях глаз, вызванных чувствительной микрофлорой, блефорит, кератит, кератоконъюктивит и ридациклит. При инфекциях, обусловленных клипсиеллой гентаминцин комбинируют с антисинегнойными пенициллинами. Нежелательные реакции. При применении гентамицина возможно развитие осложнений, типичных для всей группы аминогликозидов. Однако ототоксическое действие менее выражено. Тобромицин и нитилмицин. Тобромицин и нитилмицин аналогичны по своим характеристикам гентамицину. Тобромицин обладает высокой эффективностью в отношении синегнойной палочки, особенно в комбинации с антисинегнойными пенициллинами, карбокси- и уриидопенициллинами. Препарат не действует на энтерококке. Показания. Нетилмицин эффективен в отношении бактерий, устойчивых к гентамицину и табромицину. Нетилмицин оказывает менее выраженное ототоксическое действие по сравнению с другими аминогликозидами. Аминогликозиды третьего поколения, амикоцин. В отличие от гентамицина, амикоцин обладает самым широким спектром антимикробной активности. Действует на многие штаммы грамм бактерий резистентных к аминогликозидам второго поколения, поскольку он не инактивируется бактериальными ферментами. Препарат также эффективен в отношении микобактериум авиум. В настоящее время амикоцин относят к препаратам резерва во избежание развития устойчивости. Показания. Препарат применяют для лечения наиболее тяжелых инфекций, вызванных множественно устойчивой микрофлорой. Вводят внутримышечно и внутривенно. При парентеральном применении аминогликозидов необходим систематический контроль функции почек, состояние слуха и вестибулярной системы. Аминогликозиды противопоказаны при заболеваниях почек и слухового нерва, беременности, миостинии. Нежелательные реакции, диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея, дисбиоз, нефротоксичность, нарушение функции печени, снижение слуха, вестибулярные нарушения, угнетение нервно-мышечной передачи, проявляющееся ослаблением дыхания, Снижение мышечного тонуса и двигательной функции. Аминоциклитолы. Спектиномицин. Антибиотик, продуцируемый streptomyces spectabilis. Структурный аналог аминогликозидов. Механизм действия. Спектиномицин нарушает синтез белка на стадии транслокации. Препарат с бактериостатическим характером действия и преимущественно граммо-отрицательным спектром антимикробной активности. Показания. В клинической практике спектиномицин используют в качестве альтернативного средства для лечения гонореи – острый уретрит, простатит, цервицит и проктит – при устойчивости гонококов к средствам первого ряда при гонореи. Тетрациклины. К группе тетрациклинов относят природные и полусинтетические антибиотики, структурно основы которых составляют четыре конденсированных шестичленных кольца. Тетрациклины классифицируют в зависимости от способа получения. Первое природные, биосинтетические антибиотики. Тетрациклин, окситетрациклин. Второе полусинтетические антибиотики. Метациклин, доксициклин. Механизм действия. Тетрациклины угнетают синтез белков на уровне рибосом бактерий. Антибиотики широкого спектра с бактериостатическим характером действия. Наиболее активны в отношении размножающихся микроорганизмов. Высокая степень липофильности обеспечивает хорошую всасываемость препаратов ЖКТ, способность преодолевать биологические барьеры, накапливаться в тканях, проникать внутрь клеток и воздействовать на внутриклеточных возбудителей – хламидии, легионел, микоплазм, рикетсий. Важная особенность фармакокинетики этой группы антибиотиков – способность связывать в вхилатные комплексы двух- и трехвалентные ионы железа, кальция, магния, цинка, алюминия. Ионы кальция могут содержаться в молочных продуктах, ионы кальция, магния и алюминия в антоцидах. Во избежание нарушения всасывания тетрациклина, как правило, принимают натощак. Взаимодействие антибиотиков с катионами, в частности с кальцием, может привести к секвестрации препаратов в костях и зубах, что потенциально ведет к аномалиям развития и нежелательному прокрашиванию костных тканей и зубов у пациентов детского возраста. По этой причине тетрациклины не следует назначать детям до 8 лет и беременным. Изменение окраски зубов происходит вследствие способности тетрациклинов поглощать волны ультрафиолетового спектра. Тетрациклины могут вызвать значительную фотосенсибилизацию кожи. Показания. В качестве антибиотиков широкого спектра действия тетрациклины применяют при многих инфекционных заболеваниях. В первую очередь, тетрациклины показаны при бруцеллезозе совместно с гинтамицином или рифампицином, рикетсиозах, сыпной тиф, ку, лихорадка и другие, чуме, холере, тулеремии, парелиозах, возвратный тиф, болезнь лайма. Тетрациклины назначают при заболеваниях, вызываемых хламидиями, хламидиоз легких, трахома, орнитоз, мочеполовой хламидиоз и другие, микоплазмами, возбудителями атипичной пневмонии, кишечной палочкой, перитонитой, холециститы и другое, шигеллой, бациллярная дизентерия, спирохетами, сифилис, гемофильной палочкой и клипсиеллой. Хлороциклины также используют для эрадикации хеликобактер пилори при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, амебиазе и для профилактики тропической малярии. Длительность антибактериального действия тетрациклинов не одинакова. По признаку среди них следует различать: первое тетрациклины короткого действия, 6-8 часов тетрациклин и окситетрациклин. Второе – тетрациклины длительного действия 12-24 часа, метациклин и доксициклин. Тетрациклины обычно назначают внутрь, в капсулах или таблетках, покрытых оболочкой. Однако при тяжелых формах гнойно-септических заболеваний растворимые соли тетрациклинов вводят парентерально, внутримышечно, внутривенно, в полости тела. Тетрациклиновую мазь применяют местно при инфекциях кожи и угревой сыпи. Глазную мазь, С тетрациклином закладывают за нижнее веко при бактериальных инфекциях глаз, вызванных чувствительной микрофлорой – блефорит, кератит, кератоконъюктивит и ридациклид. Доксициклин назначается два раза в день, хорошо переносится и применяется при инфекциях, вызываемых хламидиями, рикетиями, микоплазмой, холерным вибрионом, а также при обострении хронического бронхита, фруцеллезе, сибирской язвы, болезни лайма, чуме, тулеремии, сиферисе и профилактике малярии, вызванной плазмодиум фальсипарум, резистентным к хлорохину. Нежелательные реакции. Кожная сыпь, крапивница, отек квинке и анафилактический шок. Раздражающее действие на слизистые оболочки пищеварительного тракта, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, диарея при пероральном применении. А при внутривенном введении тромбофлебиты – гепатотоксическое действие, нарушение образования скелета, желтые или серо-коричневые окрашивания и повреждение зубов, из избактериоз и суперинфекции с развитием кандидомикоза и псевдомембранозного энтероколита, фотосенсибилизация и другие. Грицил циклины. Тигициклин – первый представитель нового класса антибиотиков, производная тетрациклина миноцилина для внутривенного введения. Четыре кольца структуры тигициклина напоминают тетрациклины. Механизм действия – препарат нарушает синтез белка на рибосомах, связываясь с 30С субъединицей рибосом. Тигициклин обладает широким спектром и бактериостатическим характером действия. Показания. Тигициклин был одобрен для внутривенного введения для лечения резистентных ко многим антибиотикам тяжелых осложненных инфекций кожи и мягких тканей и осложненных интраабдоминальных инфекций, вызванных как метициллин-чувствительными, так и метициллин-резистентными штаммами S. aureus, стоптококкус пневмония, S. heria coli, bacteroides fragilis, enterococcus fecalis, только ванкомециночувствительные штаммы. тигециклин может быть использован для лечебной внебольничной бактериальной пневмонии, вызванной чувствительными пенициллину стоптококкус пневмония, хемофилиус инфлюенса, который не продуцирует бета-лактомазу, или гионелла пневмофила. ЛС также активен в отношении штаммов хлостридиоидос, дефицилля, возбудитель псевдомембранозного колита. Нежелательные реакции, тошнота, рвота и диарея, фоточувствительность, гепатотоксичность. Оксазолидиноны. Ленизолид. Синтетическое антибактериальное средство с преимущественно грамм-положительным спектром действия. Демонстрирует превосходную активность в отношении лекарственно устойчивых грамм-положительных бактерий, в том числе метициллин-резистентных штаммов Staphylococcus aureus MRSA, пенициллин-резистентных штаммов Streptococcus и ванкомицин-резистентных штаммов Enterococcus VRE и стафилококков Механизм действия. Ленизолит нарушает синтез белка на рибосомах. ЛС связывается с уникальным Пи-участком, расположенным на 50С субъединице рибосомы, что предотвращает образование функционального инициирующего комплекса. Препарат обладает бактериостатическим характером действия. Бактерицидная активность отмечена для бактероидос фрагилис, хлостридиум перфрингенс и некоторых штаммов стрептококков, включая стрептококус пневмония и стрептококус пиогенос. Резистентность развивается очень медленно. Показания. Ленизолит назначают внутрь и внутривенно при госпитальной и вне больничной пневмонии в комбинации с антибиотиками, эффективными в отношении граммоотрицательных микроорганизмов, при инфекциях, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками, при инфекциях кожи и мягких тканей. Нежелательные реакции. Диарея, тошнота, окрашивание языка, изменение вкуса, обратимая тромбоцитопения и анемия, лейкопения и панцитопения, головная боль, кожная сыпь периферическая нейропатия, нейропатия зрительного нерва при применении препарата более 8 недель, лактоацидоз. Ленизолит – обратимый неселективный ингибитор моноаминоксидазы, поэтому может взаимодействовать с адреномиметиками, такими как дофамин, адреналин и ингибиторами обратного нейронального захвата моноаминов и серотонина. При совместном приеме возможно развитие гипертензивного криза, сердцебиения и головной боли, а также опасного для жизни серотонинового синдрома, ажитация, тревога, делирий, эйфория или дисфория, боли в животе, понос, гипертермия, тахикардия, колебания артериального давления, акотизия, эпилептиформные припадки, нарушение координации. Стрептограммины. Стрептограммины – полусинтетические производные природных престиномицинов, продуцируемых стрептомикес престиноспиралис. Механизм действия. Кинупрестин, стрептограмин группы Б и дельфапрестин, стрептограмин группы А, угнетают синтез белка на рибосомах. По отдельности эти препараты не применяют. Комбинация препаратов оказывает бактерицидное действие, преимущественно на положительной бактерии, но на энтерококки, энтерококус фециум бактериостатическое действие. Показания. Кинупрестин плюс дельфапрестин эффективен в отношении возбудителей атипичной пневмонии микоплазм легионел и хламидий. Комбинированный препарат был одобрен для лечения инфекций, вызванных ванкомицин-резистентными штаммами энтерококков. Энтерококков фециум, осложненных и угрожающих жизни инфекций кожи и мягких тканей, обусловленных стриптококками, стафилококками, метицелин-резистентными стафилококками MRSA, кластридиум, перфрингенс, нежелательные реакции, болезненность и воспаление в месте инъекции, флебиты еспепсические расстройства, гипербилирубинемия, артралгия, миалгия, головная боль. Антибиотики, нарушающие синтез РНК. Рефамицины представлены полусинтетическими производными – рефампицином и рефобутином. Рефампицин – механизм действия. Рефампицин оказывает бактерицидное действие благодаря образованию стабильного комплекса с бактериальной ДНК-зависимой РНК-полимеразой тем самым угнетая синтез РНК. Показания. Препарат обладает широким спектром действия, особенно эффективен в отношении бактерий, обитающих в фагосомах, поскольку оказывает бактерицидное действие как навне, так и на внутри клеточные возбудители. Быстро размножающиеся – микобактерии, туберкулеза и лепры, бруцеллы, хламидии, регионеллы, риккетсии, стафилококки стриптококи, кишечную палочку, менингококи и гонококи. Хотя рифампицин можно использовать для профилактики менингококковой инфекции и для лечения некоторых других бактериальных инфекций – бруцеллез, его основное применение – лечение туберкулеза и других микобактериальных инфекций – лепра, атипичные типичные при вич Поскольку быстрое появление резистентности делает терапию туберкулеза одним ЛС не только неэффективной, но и непродуктивной, рифампицин применяют в сочетании с другими противотуберкулезными препаратами. нежелательные реакции Нарушение зрения, понижение АД при быстром внутривенном введении, флебит при внутривенном введении, тромбоцитопеническая пурпура, тромбо- и лейкопения, острая гемолитическая анемия, кандидоз ротовой полости, диспепсические расстройства, уменьшение аппетита, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, псевдомембранозный, колит, гепатотоксическое действие, повышение уровня печёночных, трансаминаз и билирубина в крови, желтуха, гепатит нефротоксическое действие, канальцевый некроз, интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность, аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, крапивница, отек к венке, эозинофилия, артралгия, гриппоподобный синдром, красно-оранжевое окрашивание жидкости организма, слезной, потовой, мочи. ЛС является индуктором микросомальных ферментов печени системы цитохрома P450. Он ускоряет метаболизм и укорачивает действие непрямых антикоагулянтов, варфарина, глюкокортикоидов, пероральных контрацептивов, гипогликемических средств для приема внутрь. Рифобутин. Рифобутин используют как средство второго ряда для лечения туберкулеза, по основным характеристикам подобен рифампицину. Отличие от рифампицина. Эффективен в отношении некоторых штаммов микобактерий туберкулеза, устойчивых к рифампицину. Более слабый индуктор микросомальных ферментов печени системы CYP3A более активен в отношении атипичных микобактерий M. avium. Нежелательные реакции, характерные для антибиотиков. Нежелательные реакции, характерные для антибиотиков, можно разделить на 4 группы. Первая связанные с действием на иммунную систему, второе связанные с химиотерапевтическим действием антибиотиков, третье органотропные, четвёртое смешанные. Действие антибиотиков на иммунную систему может проявляться в виде реакции гиперчувствительности немедленного типа – сыпь, крапивница, зуд, отек к анафилактический шок, реакции гиперчувствительности замедленного типа – контактный дерматит, снижение активности макрофагов и т телифоцитов. Иммунодепрессивное действие обусловлено применением антибиотиков широкого спектра действия. Химиотерапевтическое действие антибиотиков проявляется в виде Реакция обострения или дисбиоза, дисбактериоз, суперинфекция. Реакция обострения или реакция Яриша, Гергсгеймера. Это интоксикация организма при действии бактерицидных антибиотиков. Под влиянием препаратов в кровь поступают эндотоксины и продукты распада микробных тел, выделяющиеся при массовой гибели и разрушении клеток микроорганизма. В результате повышается температура тела и увеличиваются лимфатические узлы. Реакция обострения, диагностический признак в некоторых сомнительных случаях, показывает эффективность применяемых антибиотиков. Дисбиоз развивается вследствие гибели значительной части представителей нормальной, защитной микрофлоры, чувствительных к препарату и размножения устойчивых к препарату микроорганизмов, включая патогенных и условно-патогенных. Кандидомикоз, полости рта, кишечника, урогенитальный кандидоз – побочный эффект практически любого антибиотика широким спектром действия. Для коррекции кантиномикоза можно использовать противогрибковый препарат, например, нестатин. Диарея с примесью крови — диагностический признак псевдомембранозного колита, обусловленного размножением кластридиум дефициля. Как правило, возникает во время приема антибиотиков из группы пенициллинов, цифалоспоринов, линкозамидов и других. Органотропные нежелательные реакции обусловлены действием антибиотиков на различные органы и ткани гепатотоксичных антибиотиков, макролиды, гликопептиды, рифампицин, тетрациклины и другие, нефротоксичных антибиотиков, аминогликозиды, цифалоспорины, цифамандол, полимиксины гликопептиды и другие. Также возможны гематологические нарушения, такие как гемолитическая анемия, а пластическая анемия, агронолоцитоз, которые могут наблюдаться при приеме хлоромфиникола. Глава 25. Синтетические антибактериальные средства Антибактериальной активностью обладают многие синтетические вещества из разных классов химических соединений. Классификация. Первое. Сульфаниламиды. Второе. Производные хинолона. Третье. Производные нитрофурана. Четвертое. Производные 8-оксихинолина. Пятое. Производные 5-нитроимидозола. сульфанил-амиладные препараты и сульфоны. Сульфаниламиламиды производные амида сульфаниловой кислоты. Фолиевая кислота витамин, участвующий в ряде ферментативных реакций. Эти реакции необходимы для биосинтеза предшественников ДНК и РНК, аминокислот, глицина, метионина и глутаминовой кислоты, и других важных метаболитов. Учитывая важность метаболизма фолиевой кислоты в биохимии клетки, Неудивительно, что ингибирование биосинтеза фолиевой кислоты и вмешательство в обмен фолиевой кислоты широко используют в лечении бактериальных инфекций, паразитических инфекций и злокачественных опухолей. Для людей фолиевая кислота – один из важнейших витаминов, который должен быть представлен в неизменном готовом виде в рационе питания. Бактерии не могут усваивать фолиевую кислоту из окружающей среды, поэтому им необходимо синтезировать этот витамин заново из парааминобензоиной кислоты ПАБК, бк середина и глутамата это основополагающее метаболическое различие между патогеном бактерий и клетками млекопитающих делает дегидротиррат синтетазу идеальной мишенью антибактериальной терапии как фолиевая кислота рациона питания так и синтезированная из предшественников составные части в цикле фолиевой кислоты в этом цикле Дегидрофолиевая кислота восстанавливается в тетрагидрофолиевую кислоту с помощью дегидрофолат-редуктазы, ДГФР. Тетрагидрофолиевая кислота затем участвует во многих метаболических превращениях, включающих синтез нуклеотидов. Механизм действия ингибиторов метаболизма фолиевой кислоты, как правило, основывается на угнетении дегидроптерат-синтетазы или дегидрофолат-редуктазы. В каждом случае ЛС, структурно похожие на физиологические субстраты фермента, действуют как ингибиторы фермента. Сульфаниламиды были первыми современными синтетическими средствами, которые могли быть использованы в лечении бактериальных инфекций. Классификация сульфаниламидов. Первое. Сульфаниламиды для резорптивного действия, хорошо всасывающиеся из ЖКТ. 1.1. Короткого действия. Период полувыведения Менее 10 часов. Сульфатиазол, сульфаэтидол, сульфадимидин. 1.2. Средней продолжительности действия. Период полувыведения равен 10-24 часам. Сульфаметоксозол. 1.3. Длительного действия. Период полувыведения равен 24-48 часам. Сульфадиметоксин. Сульфамонометоксин. Сульфаметоксипиридозин, 1.4, сверхдлительного действия. Период полувыведения более 48 часов. Сульфален. Второе. Сульфаниламиды, действующие в просвете кишечника, плохо всасывающиеся из ЖКТ. Вталил, сульфатиазол, сульфагуанидин. Третье. Сульфаниламиды для местного применения. Сульфацитамид, сульфадиозин серебра, Сульфотиазол серебра. Четвертое. Сульфоны. Добсон. Пятое. Комбинированные препараты сульфаниламидов и салициловой кислоты. Сульфосалазин. Шестое. Комбинированные препараты сульфаниламидов с тримитопримом. Котримаксозол, лидоприм, сульфатон, потисептил. Механизм действия. Механизм действия сульфаниламидов заключается в том, что эти вещества – являясь структурными аналогами ПАБК, взаимодействуют с дегидроптеридином вместо ПАБК и конкурентно напрямую ингибируют дегидроптераат синтетазу. Тем самым предотвращается синтез фолиевой кислоты бактерий. Недостаток фолиевой кислоты, в свою очередь, нарушает образование пуринов, перимединов и некоторых аминокислот – метионин, бактерий, и в итоге приводит к прекращению их роста. Сульфаниламидные препараты обладают бактериостатическим характером действия, поскольку они останавливают рост и размножение бактерий, но не вызывают их гибель. Среды с большим количеством пуриновых и перимединовых оснований, гной, тканевой детрит снижают эффективность сульфаниламидов. В таких условиях бактерии напрямую начинают утилизировать основания, не синтезируя фолиевую кислоту. По этой же причине они слабо действуют в присутствии местных анестетиков прокаина новокаина и бензокаина, анестезина, гидролизующихся с образованием параамина кислоты. Изначально сульфаниламиды были эффективны в отношении широкого спектра грамм положительных и грамм бактерий. Однако в настоящее время многие штаммы стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков, гонококков, менингококков приобрели устойчивость. За последние годы использование сульфаниламидов в клинической практике снизилось, поскольку по активности они значительно уступают современным антибиотикам, обладают сравнительно высокой токсичностью, и многие бактерии выработали устойчивость к их действию. Сульфаниламиды сохранили свою активность в отношении накардий, токсоплазм, хламидий, пневмоцист, малярийных плазмодиев и актиномицетов. Показания: накардиоз, токсоплазмоз, тропическая малярия в сочетании с периметамином, устойчивая к хлорохину, пневмоцистная инфекция, хламидиоз. В некоторых случаях сульфаниламиды, как средство второго ряда, применяют при кокковых инфекциях, бациллярной дизентерии, инфекциях, вызываемых кишечной палочкой. Нежелательные реакции, лихорадка, кожные сыпи, зуд, фотосенсибилизация кожи, диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея, кристаллурия, при кислых значениях PH мочи. Для предупреждения возникновения кристаллурии рекомендуется обильное щелочное питье, щелочная минеральная вода или раствор соды, гепатотоксичность, нарушение системы крови, анемия, лейкопения, тромбоцитопения. Сульфаниламиды конкурируют с билирубином за места связывания на сывороточном альбумине и могут вызывать у новорожденных керниктерус, состояние, характеризующееся заметно повышенными концентрациями несвязанного свободного билирубина в крови новорожденных и приводящих к тяжелым повреждениям головного мозга. По этой причине сульфаниламиды противопоказаны новорожденным. Сульфаниламиды для резорптивного действия. Сульфатиазол, сульфаэтидол, сульфадимидин. Препараты для резорптивного действия хорошо всасываются из ЖКТ. Наибольшую концентрацию в крови создают Препараты короткой и средней продолжительности действия. Показания. Препараты используют в лечении системных инфекций. При инфекции мочевыводящих путей назначают сульфаниламиды, мало и выделяющиеся с мочой в неизменном виде. Сульфоэтидол. ЛС создает в моче высокие концентрации. Сульфаметоксиперидозин. Сульфаметоксиперидозин в виде глазных пленок, глазных капель применяют при инфекционных заболеваниях глаз конъюнктивит, блефорит, кератит, трахома и другие, а также для орошений, ингаляций, введения в полости при гнойно-инфекционных поражениях кожи, гнойные раны, длительно незаживающие язвы, фурункулы, абсцессы, пролежни. В виде таблеток применяют при заболеваниях дыхательных путей, пневмонии, бронхиты, воспалительных заболеваниях, нижних отделов мочевыводящих путей, гонореи, трахоме, инфекциях желчевыводящих путей, гнойных менингитах, дизентерии, энтероколития, лекарственно-устойчивых формах малярии. Сульфален. Сульфален применяют ежедневно при острых или быстро протекающих инфекционных процессах внутрь, внутривенно и внутримышечно, при хронических, длительно-текущих системных инфекциях, бронхолегочных, кишечных, желчевыводящих и мочевыводящих путей. Сульфаниламиды, действующие в просвете кишечника. Сульфаниламиды, действующие в просвете кишечника, практически не всасываются в ЖКТ, и создают высокие концентрации в просвете кишки, поэтому их применяют при лечении кишечных инфекций – шагелеза, энтерокоритов, дизентерии, гастроэнтерита, а также для профилактики инфекционных осложнений при операциях на кишечнике. В связи с появлением устойчивых штаммов микроорганизмов для повышения эффективности лечения одновременно сульфаниламидами, действующими в просвете кишечника, целесообразно назначать хорошо всасывающиеся из кишечника сульфаниламиды, сульфаэтидол, сульфадемидин и другие, поскольку возбудители кишечных инфекций локализуются не только в просвете, но и в стенке кишки. При приеме препаратов этой группы следует назначать витамины группы б так как сульфаниламиды подавляют рост кишечной палочки, участвующей в синтезе витаминов этой группы, а также тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты и других. Вталил сульфатиазол оказывает антимикробное действие после отщепления в тонком кишечнике фталевой кислоты, освобождение аминогруппы и образование сульфотиазола. Сульфагуанидин подействует сходен с фталилсульфотиазолом. Сульфаниламиды для местного применения. К этой группе относят сульфацетамид, сульфадиазин серебра, сульфотиазол серебра. Сульфацетамид. Сульфацетамид при применении в виде растворов и мази хорошо проникает в ткани и жидкости глаза, всасывается системный кровоток через воспалённую конъюнктиву. Показания. Используют в офтальмологии при конъюнктивитах, блефаритах, гнойных язвах роговицы. Сулфадиазин серебра и сульфтиазол серебра. Сулфадиазин серебра и сульфтиазол серебра отличаются наличием в молекуле атома серебра, что усиливает их антибактериальное действие. Механизм действия. При диссоциации выделяются ионы серебра, которые связываются с ДНК и повреждают её. Также ионы серебра взаимодействуют с активными группами ферментов, блокируют их, тем самым нарушая метаболические процессы в микробной клетке и оказывают бактерицидные действия. Показания. Сульфаниламиды, содержащие серебро, эффективны в отношении многих возбудителей раневых инфекций – стафилококков, кишечной палочки, протея, синегнойной палочки или Препараты используют местно в виде мазей при ожоговых и раневых инфекциях, трофических язвах, пролежнях. Нежелательные реакции. вместе месте нанесения препаратов могут появиться жжение, зуд и кожные аллергические реакции. Сульфоны. Добсон по механизму действия, ингибитор, дегидроптераат синтетазы, используют для лечения проказы и пневмонии, вызванный пневмоцистис джировецы, пневмоцистной пневмонией. Поскольку механизм действия Добсона такой же, как и у сульфаниламидов, Добсон, триметоприм или периметамин, также могут быть использованы в комбинации в качестве синергетических ЛС. Нежелательные реакции. мет развивается после приема препарата примерно у 5% пациентов. Как правило, это пациенты с недостатком фермента глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа в эритроцитах, участвующего в детоксикации эндогенных и экзогенных окислительных агентов, таких как Добсон. Комбинированные препараты сульфаниламидов. К комбинированным препаратам, сочетающим в своей структуре фрагменты сульфаниламида и салициловой кислоты, относят сульфасалазин. Сульфасалазин – азосоединение сульфапиридина с 5-аминосалициловой кислотой. Препарат назначают внутрь. Механизм действия. В толстой кишке под влиянием микрофлоры происходит соединения до 5-аминосалициловой кислоты, обеспечивающей противовоспалительные свойства и сульфаниламидного компонента, отвечающего за антибактериальную активность. Препараты плохо всасываются из кишечника. Показания к применению. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, а также в качестве базисных средств при лечении ревматоидного артрита. Нежелательные реакции. При приеме препарата могут возникнуть аллергические реакции и спепсические явления. Жжение в прямой кишке, лейкопения агронолоцитоз, атаксия, судороги, шум в ушах, галлюцинации, фотосенсибилизация, интерстициальный пневмонит. Комбинированные препараты сульфаниламидов с тримитопримом. Противомикробные ингибиторы дегидрофалат редуктазы. Дегидрофалат редуктаза DGFR – ключевой фермент в синтезе пурина и перимедина – строительных блоков ДНК многих организмов. Он восстанавливает дегидрофалат, ДГФ, до тетрагидрофалата, ТГФ. Существует несколько ЛС, включая триметаприм, периметамин, аналоги фолиевой кислоты, которые конкурентно ингибируют ДГФР и предотвращают восстановление ТГФ из ДГФ. Таким образом, эти препараты нарушают синтез пуриновых нуклеотидов и ДНК. Триметаприм – активное и селективное антибактериальное средство. Как и сульфаниламиды, триметоприм оказывает бактериостатическое действие. Поскольку триметоприм выделяется с мочой в неизменном виде, он может быть использован в качестве средства монотерапии для лечения неослажденных инфекций мочевыводящих путей. Для большинства инфекций, однако, триметоприм используют в сочетании с сульфометоксозолом. Логическое обоснование для такого сочетания антибактериальной химиотерапии будет описано далее. Периметамин – аналог фолиевой кислоты, селективно ингибирующей ДГФР простейших. Периметамин в настоящее время – единственное эффективное химиотерапевтическое средство против токсоплазмоза. Для этого его, как правило, применяют в сочетании с ульфадиозином. Периметамин также можно использовать для лечения малярии, хотя широко распространенная резистентность ограничивает его эффективность и применение в последние годы. Синергизм ингибиторов дегидрофалат и сульфаниламидов. Триметоприм используют в комбинации с сульфаниламидами для получения бактерицидного эффекта, так как при совместном применении наблюдается синергетическое взаимодействие между этими двумя классами препаратов. Сульфаметоксозол уменьшает внутриклеточную концентрацию дегидрофолиевой кислоты, что повышает эффективность ингибитора ДГФР, конкурирующего с дегидрофолиевой кислотой за связывание с ферментом. Комбинация сульфаметоксозол плюс триметоприм может быть эффективной при лечении штаммов бактерий и паразитов, которые проявляют устойчивость к ингибитору ДГФР отдельно. Еще одно важное обоснование использования комбинации триметоприм плюс сульфаметоксозол – это то, что резистентность к триметоприму или сульфаметоксозолу в отдельности развивается довольно быстро, тогда как резистентность к сочетанию препаратов развивается гораздо более медленными темпами. Комбинация триметоприма с сульфаниламидами характеризуется бактерицидным эффектом и широким спектром антибактериального действия, включая микрофлору, устойчивую ко многим антибиотикам и обычным сульфаниламидам. Выбор сульфаметоксазола в качестве компонента данной комбинации обусловлен тем, что оба препарата имеют одинаковую скорость элиминации, выведения. Показания. Препарат применяют при инфекциях дыхательных, бронхит, пневмония, включая пневмоцистную и мочеполовых путей, хирургических и раневых инфекциях, бруцеллёзе, инфекциях ЛОР-органов, в комплексной терапии токсоплазмоза и малярии. Аналогичным действием обладают комбинации сульфаметрол плюс триметоприм, сульфамонометоксин плюс триметоприм, сульфадемидин плюс триметоприм. Производные хинолона. Производные хинолона представлены двумя группами соединений, отличающихся по структуре, спектру антимикробной активности, фармакокинетики, нефторированные и фторированные соединения. Наибольшей антибактериальной активностью обладают фторхинолоны, фторированные соединения. Введение атомов тора в структуру привело к расширению спектра антимикробной активности препаратов. Классификация хинолоны пипемидовая кислота второе фторхинолоны 2.1 первое поколение ципрофлоксацин ломефлоксацин норфлоксацин офлоксацин энэксацин пефлоксацин 2.2 второе поколение левофлоксацин спарфлоксацин 2.3 третье поколение моксифлоксацин нефторированные хинолоны Пипимидовая кислота эффективно преимущественно в отношении грамм бактерий. Эсхерихия коли, шигелла, сальмонелла, псевдомонос, аэрогеноса, нейсерия, клепсиелла, пневмония, протеус вульгарис, протеус миравелис, а также некоторых грамм положительных бактерий, стафилококус ауреус. Механизм действия. Угнетение фермента ДНК геразы, нарушение репликации ДНК. Препарат обладает бактерицидным характером действия. Недостаток препаратов данной группы – быстрое развитие устойчивости. Нефторированные хинолоны назначают внутрь, создают высокие концентрации в моче и используются при инфекциях мочевыводящих путей, а также для профилактики инфекций при катетеризации, эндоскопии и других инструментальных вмешательствах. Фторхинолоны. Фторированные хинолоны, фторхинолоны, можно распознать по их непатентованным названиям, которые, как правило, заканчиваются на… Флоксацин – механизм действия. Препараты этой группы ингибируют ДНК геразу, топоизомеразу второго типа грамм отрезательных микроорганизмов и топоизомеразу-4 грамм положительных бактерий. В результате нарушается репликация и разделение ДНК по клеткам потомства. При низких концентрациях фторхиналоны угнетают топоизомеразы обратимо и действуют бактериостатически. При более высоких концентрациях препараты превращают топоизомеразы в ДНК-повреждающие средства стимулируя диссоциацию субъединиц фермента от поврежденной ДНК. ДНК с разрывом двух нитей не может быть реплицирована, и транскрипция при наличии таких разрывов происходить не может. Диссоциация топоизомеразы от ДНК и или бактериальный ответ на разрыв двух нитей ДНК в конечном итоге приводит к гибели клеток. Таким образом, в терапевтических дозах вторхинолоны действуют бактерицидно. Вторхинолоны проникают внутрь клеток организма, Воздействуя на внутриклеточные бактерии: легионеллы, микобактерии. Показания. Для фторхинолонов первого поколения характерен широкий спектр антибактериального действия. Они более эффективны в отношении грамотрицательных бактерий: менингококков, гонококков, кишечной палочки, сальмонелл, шигел, клебсиелл, синегнойной палочки, гемофильной палочки. В некоторой степени они воздействуют на грамположительные микроорганизмы: стафилококки, пневмококки, а также хламидии легионеллы и микоплазмы. Отдельные препараты ципрофлоксацин, офлоксацин, ламифлоксацин действуют на микобактерии туберкулеза. Препараты не действуют на анаэробов. Вторхиналоны второго поколения обладают более высокой эффективностью в отношении грамм положительных бактерий пневмококков, стрептококков, стафилококков, включая метилинорезистентные штаммы стафилококков. Активность в отношении грамм бактерий не уменьшается. Если препараты первого поколения обладают умеренной эффективностью в отношении внутриклеточных возбудителей – хламидии, легионел и микоплазм, то препараты второго поколения – высокой, сравнимой с активностью макролидов и тетрациклинов. Муксифлоксацин обладает хорошей эффективностью в отношении анаэробов, включая кластридиум и бактероидс, что позволяет применять его при смешанных инфекциях в режиме монотерапии. Для вторхиналонов второго поколения Характерно более длительное действие, 24 часа. Фторхиналоны применяют при инфекциях дыхательных путей, ЖКТ, брюшной тиф, шагелез, урогенитальных инфекциях, цистит, пилонефрит, гонорея, простатит, вызванных чувствительными микроорганизмами, назначают внутрь и внутривенно. Фторхиналоны второго поколения высокоэффективны в отношении возбудителей инфекций дыхательных путей, поэтому их еще называют респираторными фторхиналонами. Основное применение препаратов этой группы – бактериальные инфекции верхних и нижних дыхательных путей – синусит, отит бронхит, пневмония, внебольничные инфекции дыхательных путей. Показана также эффективность этих вторхиналонов при инфекциях кожи и мягких тканей, урогенитальных инфекциях в комбинированной терапии туберкулеза. Нежелательные реакции. Аллергические реакции, фотосенсибилизация, геспепсические расстройства, бессонница, периферические нейропатии, судороги, артропатии, артралгии, миалгии, нарушение развития хрящевой ткани. Препараты противопоказаны детям до 18 лет, беременным и кормящим матерям. У детей их можно применять только по жизненным показаниям. В редких случаях вторхиналоны могут вызывать развитие тандинитов, воспалений сухожилий, что при физической нагрузке и одновременном назначении глюкокортикоидов может привести к их разрывам. Ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин представитель фторхинолонов первого поколения. Препарат широкого спектра действия с наиболее выраженной эффективностью в отношении грамотрицательных бактерий, находящихся в фазе покоя и деления. Умеренно активен в отношении грамположительных микроорганизмов в фазе деления, практически не оказывает влияния на анаэробов. Ципрофлоксацин действует на кишечную палочку, менингококки, гонококи, сальмонеллы, шигеллы, клипсиеллы, протеи феликобактерии, гемофильную палочку, стафилококки, а также нахламидии, легионеллы, бруцеллы и микобактерии туберкулеза. Ципрофлоксацин – препарат выбора при гонореи и сибирской язве, инфекциях, вызываемых синегнойной палочкой. Показания. Препарат используют для профилактики сибирской язвы и лечения тулеремии. Менее чувствительный к препарату пневмококки, микоплазмы, стрептококки, энтерококки. Препарат назначают внутрь, внутривенно и местно в виде глазных и ушных капель, глазной мази, два раза в день при инфекциях лор органов отит, гайморит, синусит, танзелит, фарингит, нижних дыхательных путей, баронхит, пневмония, органов малого таза, цистит, пиелонефрит, простатит, эндометрит, костные ткани, суставов, остеомиелит, артрит, кожи и мягких тканей, инфицированные язвы, раны, ожоги, абсцесс, органов брюшной полости, Бактериальная инфекции ЖКТ, профилактика послеоперационных инфекций при хирургических вмешательствах. Также препарат может быть использован при инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз, кератит, конъюнктивит, блефорит, в комплексной терапии устойчивых форм туберкулеза. Нежелательные реакции. Ципрофлоксацин чаще других препаратов вызывает псевдомембранозный колит, обусловленный клостридиум дефициле, тошноту, рвоту, диарею. Редко препарат вызывает рейкопению, анемию, нейтропению, аллергические реакции, ажитацию, тревогу, депрессию, артралгию, миалгию, очень редко тенденит, разрыв сухожилий, преимущественно ахилловых. Офлоксацин. Офлоксацин обладает схожими свойствами с ципрофлоксацином, несколько более активен в отношении хламидий и пневмококов, но менее активен в отношении синегнойной палочки. Анаэробные бактерии, бактероиды, фузбактерии, и бледная трепанема нечувствительны к офлоксоцину. Показания аналогичны ципрофлоксоцину. Клевофлоксоцин. Из вторхинолонов второго поколения наиболее хорошо изучен левофлоксоцин, левовыращающий изомер офлоксоцина. К левофлоксоцину чувствительны стафилококи, энтерококки пневмококи, некоторые грамотрицательные аэробы, энтеробактерии, кишечная, гемофильная и синегнойная палочки, калипсиелла, марокселла, Протей, внутриклеточные возбудители, легионеллы, микоплазмы, хламидии и микобактерии туберкулеза. Показания. Препарат применяют внутривенно и внутрь при инфекциях нижних дыхательных путей, бронхит, внебольничная пневмония, мочевыводящих путей и почек, в том числе пиелонефрит, кожи и мягких тканей, при остром синусите, хроническом бактериальном простатите, препарат выбора, внутрибрюшной инфекции. В комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в виде глазных капель при бактериальном конъюнктивите. Нежелательные эффекты. Тошнота, диарея, бессонница. Серьезные побочные эффекты. Разрыв сухожилий, воспаление сухожилий, судороги, психоз и повреждение периферических нервов. Повреждение сухожилий может появиться через несколько месяцев после завершения лечения. Муксифлоксацин. Моксифлоксацин превосходит другие фторхиналоны по эффективности в отношении пневмококков, включая полирезистентные, стафилококков, в том числе митициллинрезистентных, стриптококков. Препарат более активен в сравнении с другими фторхиналонами в отношении внутриклеточных хламидий, микоплазм, легионел и анаэробов. Бактероидос фрагелис, кластридиум, перфрингенс. Также действует и на аэробные грамо микроорганизмы, энтеробактерии, кишечную и гемофильную палочки, хлебсиеллу, марокселлу, протей. Показания. Препарат применяют при инфекциях нижних дыхательных путей, бронхит, внебольничная пневмония, кожи и мягких тканей, при остром синусите, внутрибрюшной инфекции. Производные нитрофурана. К нитрофуранам относят следующие препараты. Нитрофурал, нитрофурантаин, фуразолидон, фуразидин, нифуроксазид. Для нитрофуранов характерен широкий спектр антимикробного действия, включающий кишечную палочку, энтерококи, шигеллы, сальмонеллы, стафилококи, стриптококи, хламидии, холерный вибрион, вирусы, простейшие лямблии, трихомонады. Производные нитрофурана способны действовать на штаммы микроорганизмов, резистентных к некоторым антибиотикам, анаэробы, клепсиеллы, энтеробактер, истинегнойная палочка устойчива к нитрофуранам, что возникает редко. Механизм действия. При восстановлении нитрофуранов образуются высокоактивные метаболиты, аминопроизводные, которые нарушают структуру ДНК, изменяют конформацию белков, включая рибосомальные, что ведет к гибели микробной клетки. Бактерии быстрее восстанавливают нитрофураны, чем клетки млекопитающих. Этим и объясняется избирательность антимикробного действия препаратов. В зависимости от концентрации нитрофураны оказывают бактерицидное или бактериостатическое действие. Нежелательные реакции. Еспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея. Для уменьшения этих эффектов препараты следует принимать во время или после еды. Аллергические реакции. Артрология, миалгия, озноб, волчаночный синдром, анафилактический шок, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкоза-6, фосфат-дегидрогеназы, гепатотоксическое действие, холестатическая желтуха, хронический гепатит, нейротоксическое действие, головная боль, головокружение, остения, периферические полинеэропатии, псевдомембранозный колит, панкреатит, риск развития злокачественных заболеваний почек при длительном применении, интерстициальный легочный фиброз, обусловленный образованием свободных кислородных радикалов при восстановлении нитрофуранов в легких их повреждающим действием на фосфолипиды клеточных мембран. Отек легких, бронхоспазм, кашель, боль в грудной клетке, легочный инфильтрат. Нитрофурал используют преимущественно в качестве антисептика для наружного применения, для лечения и предупреждения гнойно-воспалительных процессов. Блефорит, конъюнктивит, остеомиелит, острый, наружный и средний отит, ангина, стоматит, гингивит. Нитрофурантаин создает высокие концентрации в моче, поэтому его применяют внутрь при инфекциях мочевыводящих путей пиелонефрит, цистит, уретрит и для профилактики инфекции при урологическом обследовании катетеризации, цистоскопия. Нифуроксазид используют при инфекциях ЖКТ, энтероколит, острая диарея. Фурозалидон плохо всасывается в ЖКТ и создает высокие концентрации в просвете кишечника. Применяют при кишечных инфекциях бактериальной и протозойной этиологии. Лемблиоз трихомониаз. Фурозидин накапливается в моче, поэтому его применяют внутрь при инфекциях мочевыводящих путей и местно для промывания ран и полостей, спринцевания. Производные 8-оксихинолина. Нитроксолин 5-НОК синтетическое антибактериальное средство производное 5 нитро 8 оксихинолина. Механизм действия. Нитроксолин оказывает бактериостатический эффект путем селективного ингибирования синтеза бактериальной ДНК и образования комплексов с металло, содержащими ферментами микробной клетки. Препарат обладает широким спектром антибактериального действия, грамм бактерии, стафилококки, стрептококки, пневмококки, энтерококки, дифтерийная палочка. Граммоотрицательные бактерии, кишечная палочка, протеи, клепсиелла, сальмонелла, шигелла, энтеробактер. Другие микроорганизмы – микобактерии туберкулеза, трихомонада, грибы рода кандида, дерматофиты – выделяется почками в неизменном виде, в связи с чем в моче создается высокая концентрация препарата. Показания. Нитроксалин применяют для лечения инфекции мочевыводящих путей – цистит, уритрит, пиелонефрит – и для профилактики инфекций после операции на почках и мочевыводящих путях. Моча при лечении препаратом окрашивается в шафраново-желтый цвет. Нежелательные реакции. Диспепсические явления, аллергические реакции, атаксия, парастезии, тахикардия, полинееропатия, нарушение функции печени. Производные 5 нитроимидозола. Метронидозол – синтетическое антибактериальное и противопротозойное средство. Механизм действия. Многие анаэробные бактерии и микроаэрофильные внутриполосные паразиты обладают высоким отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Ферментные системы этих патогенов восстанавливают нитрогруппу метронидозола, нитрогруппа молекулы метронидозола, акцептор электронов. Восстановленный метронидозол встраивается в дыхательную цепь простейших анаэробов, препятствуя действию флавопротеинов, переносчиков электронов. В результате нарушаются дыхательные процессы, что приводит к гибели клеток. Кроме того, у некоторых видов анаэробов и простейших при восстановлении нитрогруппы метронидозол способствует образованию свободных радикалов, которые повреждают ДНК. Метронидозол применяют при протозойных инфекциях, внекишечный и кишечный амибиаз, трихомониаз, вагенит и уретрит балантидиаз, лемблиоз, кожный лейшмониоз. Кроме того, препарат эффективен в отношении анаэробных бактерий, бактероидов, в том числе и фрагилис фрагелис, клостридиум дефициле, хеликобактер пилори. Показания. Инфекция костей и суставов, ЦНС, менингит, абсцесс мозга, эндокардит, пневмония, абсцесс легких, инфекции брюшной полости, перитонит, абсцесс печени, инфекции органов малого таза, вызываемые бактероидами. Псевдомембранозный колит, связанный с применением антибиотиков, вызываемый кластридиум дефициля, гастрит или язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обусловленные хеликобактер пилори. Нежелательные реакции. Метранидозол вызывает металлический горький вкус во рту, нарушение функции ЖКТ, нарушение координации движений, аллергические реакции. Необходимо помнить, что метранидозол обладает гисульферамоподобным эффектом, задерживает окисление этанола на стадии ацетальдегида. Тинедозол – препарат второго поколения группы нитроимидозола, родственный метронедозолу, эффективен в отношении многих простейших, в частности при лечении лемблиоза, амебиаза и влагалищного трихомоноза.